Третья песня Шримад Бхагаватам называется «Статус Кво». В ней происходят беседа между господом Капилой и его матерью Девахути. Мать Девахути спрашивает Капилу, задавая ему различные вопросы, точно так же, как Видура задает вопросы Майтрея Муни. Шримад Бхагаватам Песнь третья «Статус Кво» Часть первая В третьей песне Шримад Бхагаватам происходит беседа между Господом Капилой и его матерью Давахути. Мать Давахути спрашивает Капилу, задавая ему различные вопросы, точно так же, как Видура задает вопросы Майтреи Муни. Глава первая. Вопросы Видуры. Шукадева вами сказал, «Покинув свой богатый дом, царь Видура, великий преданный, пришел в лес и обратился к его милости Майтрея Риши с такими вопросами». «Что еще можно сказать о доме пандавов? Шри Кришна, Господь Всего Сущего, был вашим советником. Он входил в ваш дом, как в свой собственный, а дом Дурьотхана обходил стороной». Царь спросил Шукадеву Госвами, «Подвини». Где и когда встретились и беседовали благочестивый Видура и его милость Майтрея Муни? Прошу тебя, мой господин, поведай нам об этом. Благочестивый Видура был великой душой, чистым преданным Господа, поэтому вопросы, с которыми он обратился к его милости Риши майтрее вне всякого сомнения были полны глубокого смысла. Это, безусловно, были вопросы высочайшего духовного уровня, получившие одобрение великих мудрецов. Шри Сута Госвами сказал, «Великому мудрецу Шукадеве Госвами, обладавшему обширными познаниями, пришлись по душе вопросы царя. Отвечая ему, он сказал, «Внимательно выслушай все, о чем я собираюсь тебе рассказать». Шри Шукадеве Госвами сказал, Ослепленный греховным желанием обеспечить будущее своих бесчестных сыновей, царь Дритараштра решил погубить своих оставшихся без отца племянников, пандовов, и, поселив их в смоленом доме, поджег его. Царь не воспрепятствовал отвратительному поступку своего сына Душасаны, когда тот схватил за волосы Дроупади, жену праведного царя Ютхиштхиры, хотя слезы ручьями текли из ее глаз, смывая с ее груди красную кункуму ютхиштхира от рождения не имевший ни одного врага, проиграл партию в кости, потому что его соперники прибегли к мошенничеству. Тем не менее верный данному им обету правдивости, он удалился в лес. Когда же в назначенный срок Юдхиштхира вернулся и попросил возвратить по праву принадлежавшую ему часть царства, Дритараштра, на которого нашло помрачение, отверг его просьбу. Арджуна направил Господа Кришну, духовного учителя всего мира, в собрание кауравов. Бишме и ему подобным речи Господа показались чистейшим нектаром, но другие не обратили на них никакого внимания, так как до последней капли исчерпали запас своих прошлых благочестивых деяний. Дритарашсра и Дурьодана вообще не приняли слова Кришны всерьез. Когда старший брат Видуры, Дритараштар, пригласил его к себе, чтобы спросить у него совета, Видура, придя в его дом, дал ему весьма уместные наставления. Его поучения хорошо известны, и их высоко ценят мудрые государственные мужи. Видура сказал, «Ты должен вернуть законную долю наследства Юдхиштхири, у которого нет врагов и который терпеливо перенес причиненный тобой жестокие страдания». Он и его младшие братья ждут этого, и среди них Пхима, жаждущий от мщения и дышащий тяжело, словно разозленная змея. Тебе ли не боятся его? Господь Шри Кришна, верховная личность Бога, считает сыновей Притхи своими родственниками, а на стороне Господа Кришны все цари мира. Сейчас Он находится в Своем доме в окружении родственников, царей рода Яду и их отпрысков одержавших победу над несметным числом правителей и царей, и он является их повелителем. Ты поддерживаешь Дурьодану, олицетворение порока, считая его своим безупречным сыном, несмотря на то, что он враждебно относится к Господу Кришне. Поддерживая врага Кришны, ты лишаешься всех добродетелей. Немедленно сбрось с себя это тяжкое бремя, и ты принесешь благо всему своему роду. Услышав слова ведуру, которого все достойные люди считали безукоризненным человеком, Дурьёдана с распухшим от ярости лицом и трясущимися губами принялся осыпать его оскорблениями. Вместе с Дурьёданой там были его младшие братья, Карна и дядя по матери Шакуни. «Кто звал сюда этого сына наложницы? Этот лицемер шпионит в пользу наших врагов, предав тех, кто кормил и растил его». Вышвырните его из дворца и оставьте ему только его дыхание. Пронзенный стрелами этих жестоких слов, поразивших его в самое сердце, Видура покинул дворец брата, оставив у порога свой лук. Он не сожалел о случившемся, ибо понимал, что никто не может выйти из-под высшей власти внешней энергии. Благодаря своей праведности Видура появился на свет в благочестивом роду Кауравов, Покинув Хастинапур, он отправился в паломничество по святым местам, которые являются лотосными стопами Господа. Стремясь умножить свою добродетель, он обходил святые места, где находятся тысячи трансцендентных форм Господа. Он странствовал в одиночестве, сосредоточив все свои помыслы на Кришне. В своих странствиях он посетил Айодхию, Двараку, Матхуру и другие святые места. Он побывал там, где небеса, горы, сады, реки и озера чисты и безгрешны, а храмы украшены формами беспредельного. Так проходило его паломничество. В своих странствиях он заботился только о том, чтобы удовлетворить Верховного Господа Хари. Он ни от кого не зависел, и все его занятия были чисты. Каждый день он освящал себя, совершая омовения в святых местах, хотя спал на земле. Носил нищенские лохмотья и не расчесывал волос, так что многочисленные родственники не узнавали его при встрече. Так, путешествуя по земле Бхарата Варши и посещая все места паломничества, он добрался до Прабхаса Кшетры. В те времена миром правил Махараджа Юдхиштхира, опиравшийся на одну армию и объединивший все земли под одним флагом. В святом месте, именуемом Прабхасой, до него дошла весть о гибели всех его родственников, павших жертвами неистовой страсти, которая уничтожила его рот, подобно лесному пожару, вспыхивающему от трения стволов бамбука. После этого он двинулся на запад туда, где несет свои воды река Сарасвати. На берегу реки Сарасвати находится одиннадцать святых мест — Трита, Ушана, Ману, Притху. Агни, Асита, Ваю, Судаса, Го, Куха и Шрада-дева. Видура обошел их все, совершив положенные обряды. Кроме того, там было много других храмов, посвященных различным формам верховной личности бога Вишну. Все эти храмы, воздвигнутые великими мудрецами и полубогами, венчал главный символ Господа напоминая людям об изначальной личности Бога, Господи Шри Кришне. Его дальнейший путь пролегал через цветущие провинции Сурат, Саувира и Матсия, а также через Западную Индию, носящую имя Куру Джангалы. Наконец он достиг берега Емуны, где постричал Удаву, великого преданного Господа Кришны. Охваченный волнением и любовью, Видура обнял его, неразлучного спутника Господа Кришны, и некогда одного из лучших учеников в Брихаспате. Затем он попросил Удаву рассказать ему о семье Господа Кришны, Личности Бога. «Расскажи, пожалуйста, об изначальных Личностях Бога». По просьбе Брахмы, родившегося на лотосе, который вырос из тела Господа, они воплотились на земле и, возвысив каждого, принесли миру процветание. Все ли благополучно у них?» живущих в доме Шурасены. Расскажи, пожалуйста, все ли благополучно у лучшего друга рода Куру, нашего зятя Васудевы? Его щедрость не знает границ. Он, как отец, заботится о своих сестрах и всегда умеет угодить женам. О, Удова, поведай мне, как поживает Прадьюна, полководец армии Яду, который в своей прошлой жизни был Купидоном. Он, сын Господа Кришны и Рукмини, родивший его по благословению браманов, которым она некогда сумела угодить. «Скажи, о друг мой, все ли благополучно у Уграсены, царя Садватов, Вришни, Бходжей и Дашархов?» Уйдя в изгнание, он потерял всякую надежду вернуть свое царство, но Господь Кришна снова возвел его на престол. «О благородный, все ли в порядке у Самбы?» который как две капли воды похож на своего отца, личность Бога. В прошлой жизни он звался Картикеей и родился у жены Господа Шивы, а в этой появился на свет из чрева Джамбавати, добродетельнейший из жен Кришны. У Уддава все ли благополучно у Ютханы? Он обучался хитростям военного искусства у Арджуны, И поднялся на трансцендентный уровень, которого очень трудно достичь даже самым великим из тех, кто дал обет отречения от мира. Поведай, пожалуйста, все ли благополучно у Акруры, сына Швабхалки. Он чистая душа, предавшаяся личности Бога. Однажды, в экстате трансцендентной любви, он потерял рассудок и упал прямо в дорожную пыль, хранившую отпечатки «Стоп, Господа Кришны». Как Веды содержат в себе цель совершения всех жертвоприношений, так дочь царя Девака Боджи, подобно матери полубогов, носила в своем чреве Верховную Личность Бога. Все ли благополучно у Деваки? Позволь узнать, все ли в порядке у Анирутхи. Он исполняет все желания чистых преданных, и его испокон веков считают источником Ригведы, создателем ума и четвертой полной экспансии Вишну. О, рассудительный, как обстоят дела у других, Хридики, Чарудешны, гады и сына Сатьябхамы, которые видят в Господе Кришне свою душу, и потому во всем безоговорочно следуют Ему. Все ли благополучно у них? Позволь также узнать, правит ли Махараджа Юдхиштхира своим царством в соответствии с религиозными принципами и почитает ли он религию? Было время, когда Дурьодана пылал завистью к Ютхешхире, потому что руки Кришны и Арджуны защищали его так надежно, как будто были его собственными руками. Расскажи, пожалуйста, обрушил ли непобедимый Пхима, который подобен Кобре, свой столь долго сдерживаемый гнев на головы этих нечестивцев? Когда, играя палицей, он выходил на поле битвы, все воины, собравшиеся там, приходили в неописуемый ужас. Пожалуйста, расскажи, все ли благополучно у Арджуны, чей лук носит имя гандивы? Среди воинов, сражающихся на колесницах, он славится тем, что всегда побеждает своих врагов. Даже господь Шива остался доволен Арджуной, когда однажды, представ перед ним в облихе охотника, был встречен неузнанный градом его стрел. Все ли благополучно у близнецов, живущих под опекой старших братьев? Как веки защищают глаза, так близнецов защищают сыновья Притхи, которые отняли у своего врага Дурьотаны, принадлежавшие им по праву царства, подобно тому, как некогда Гаруда унес нектар из уст громовержца Индры. Живали еще Притха, о мой господин. Она осталась жить только ради своих осиротевших сыновей. Если бы не они, она не вынесла бы разлуки с царем Панду, великим военачальником, который, воспользовавшись старым луком, сумел в одиночку покорить все четыре стороны света. О благородный! Мне остается только скорбеть о Дритараштри, восставшем против своего умершего брата. Я всегда искренне желал ему добра, но, несмотря на это, он, пойдя на поводу у своих сыновей, выгнал меня из собственного дома. После того, как я, оставаясь неузнанным, прошел по миру, Все это больше не удивляет меня. Деяния личности Бога, которые кажутся поступками простого смертного, многих приводят в замешательство. Однако мне его милостью открылось его величие, и потому я чувствую себя вполне счастливым. Несмотря на свою верховную власть над всем сущим и свою неизменную готовность прийти на помощь страждущим, Кришна не стал сразу уничтожать род Куру, хотя не было такого греха, которого бы они не совершили, и хотя он видел, что другие цари, движимые гордыней трех видов, своими военными походами беспрестанно нарушали покой земли. Господь приходит сюда для того, чтобы уничтожить самонадеянных негодяев. Его деяния трансцендентны, и он совершает их только чтобы просветить людей. Какую еще цель может преследовать трансцендентный гунно-материальной природы Господь, приходя на землю? Поэтому прошу тебя, друг мой, восславь Господа, хвалу Которому возносят в святых местах. Он нерожденный, и все же Он приходит сюда, чтобы даровать свою беспричинную милость всем, покорным Ему правителям вселенной. Только ради их блага Он явился в роду Своих чистых преданных ядовов. Глава 2. Воспоминания о Господе Кришне Шри Шукадева Госвами сказал, когда Видура попросил великого преданного Утову рассказать ему о том, кто был дороже всего его сердцу, Утова не смог ответить сразу из-за сильного волнения, которое охватило его при воспоминании о Господе. Его еще в детстве, В возрасте пяти лет так захватило служение Господу Кришне, что когда мать звала его завтракать, он отказывался от еды. Так с самого детства Уддава непрерывно служил Господу и даже в старости продолжал служить ему с неослабевающим рвением. И когда Видура попросил его рассказать о Господе, он сразу вспомнил обо всем, что было связано с ним. Какое-то мгновение он хранил полное молчание, застыв в неподвижности. Он погрузился в нектарные воспоминания о лотосных стопах Господа и впал в экстаз преданности, который с каждым мгновением становился все сильнее. Видура наблюдал трансцендентные перемены, происшедшие в теле Удовы, который впал в экстатическое состояние и утирал лившиеся из глаз слезы разлуки. При виде этого Видура понял, что Удова любил Господа огромной, всепоглощающей любовью. Спустя некоторое время великий преданный Удава возвратился из обители Господа в мир, населенный людьми, и осушил глаза. В нем ожили картины прошлого, и, пребывая в приятном расположении духа, он стал отвечать на вопросы Видуры. Шри Удава сказал, «Дорогой Видура, зашло солнце этого мира, Господь Кришна, и великий змей времени поглотил наш дом. Что еще сказать тебе о том, как обстоят наши дела?» Эта Вселенная со всеми ее планетами, несчастнейшая из несчастных, но еще более несчастны те, кто принадлежит к роду Яду, ибо они не понимали, что Господь Хари был верховной личностью Бога, как некогда рыбы не могли понять, что такое Луна. Ядовы были опытными преданными и хорошо знали человеческую психологию, более того, они повсюду сопровождали Господа и участвовали во всех Его развлечениях. И тем не менее, они видели в нем только единого Всевышнего, который пребывает всюду. Слова людей, введенных в заблуждение иллюзорной энергии Господа, никогда не смутят разум тех, кто полностью предался ему. Господь Шри Кришна, который явил миру свою вечную форму, ушел, исчезнув из поля зрения тех, кто, не совершив необходимых аскез, не смог увидеть в нем Всевышнего. Господь явил Себя в этом бренном мире посредством Своей внутренней энергии, йога-майи. Он пришел сюда в Своей вечной форме, которая идеально подходит для Его игр. Игры Господа поразили всех, даже тех, кто был очень горд своими достоинствами, включая самого Господа в образе Господа Вайкунхи. Вот почему трансцендентное тело Шри Кришны является украшением всех украшений. Все полубоги с высших, низших и средних планетарных систем Вселенной собрались у алтаря Раджа Сурия Ягии, которую совершал Махараджа Юдхиштхира. Увидев неотразимую красоту Господа Кришны, они решили, что тело Кришны — самое совершенное создание Брахмы, творца человека. Девушки в Раджа, которые, играя с Кришной, смеялись, шутили и переглядывались с Ним, всякий раз, когда Кришна уходил от них, ощущали жгучую боль. Они провожали его долгим взглядом, а затем опускались на землю и сидели в оцепенении, не в силах закончить свои домашние дела. Всемилостивый Господь, повелитель духовного и материального миров, является нерожденным, но когда между его миролюбивыми преданными и людьми, находящимися под влиянием гун материальной природы, возникают трения, он рождается здесь, подобно огню и вместе с ним в этот мир приходит татва Когда я думаю о Господе Кришне, о том, как Он, нерожденный, родился в темнице, куда был заточен Васудева, как, лишившись отцовского покровительства, остался во врачи и из страха перед врагом скрывался там, выдавая себя за другого, и как Он, несмотря на свое беспредельное могущество, в смятении бежал из Матхуры, Это приводит меня в замешательство и причиняет страдания. Господь Кришна просил у Своих родителей прощения за то, что они, Кришна и Баларама, не могли служить их стопам, поскольку из страха перед Камсой оказались вдали от дома. «Матушка, отец!» — говорил он. «Простите нас за то, что мы не смогли исполнить свой сыновний долг!» От подобных поступков Господа у меня разрывается сердце. «Разве сможет тот...» кто хоть раз вдохнул запах пыли с его лотосных стоп когда-нибудь забыть ее аромат. Одним движением бровей Кришна нанес смертельный удар всем тем, под чьим гнетом стонала земля. На твоих глазах царь Чеди Шишупала достиг высшей цели йоги, хоть и ненавидел Господа Кришну. Даже настоящие йоги горят желанием добиться подобного успеха и ради этого выполняют свои упражнения. У кого хватит сил вынести разлуку с ним? Те же, кто сражался на поле битвы Курукшетра, вне всякого сомнения очистились под градом стрел, выпущенных Арджуной, и, созерцая радующий взор лотосоподобного Лика Кришна, достигли обители Господа. Господь Шри Кришна является повелителем всех триединств и независимым верховным владыкой всех богатств и достояний. Миллионы вечных хранителей порядка в творении поклоняются ему и приносят ему дары, касаясь своими шлемами его стоп. Поэтому, о ведура, можем ли мы, его слуги, без боли, вспоминать о том, как он стоял перед восседавшим на троне царем Угросеной и, держа перед ним ответ, говорил, «Позволь мне, мой повелитель, рассказать тебе обо всем, что произошло. Где еще?» найду я покровителя более милостивого, чем он, пожаловавший место матери вероломной ведьме Путане, несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу. Я думаю, что демоны, ненавидящие Господа, находятся в лучшем положении, нежели преданные, ибо, сражаясь с Господом, они, поглощенные злобными мыслями о нем, видят перед собой Господа, восседающего на плечах Горуды, сына Таркши и Кашьяпы и держащего в руке свой грозный диск. Личность Бога, Господь Шри Кришна, вняв просьбам Брахмы, молившего Его принести на землю благоденствие, стал сыном Васудевы, который зачал его в лоне своей жены Деваки в темнице царя Бходжи. После этого отец Кришны в страхе перед Камсой отнес его туда, где простирались пастбища Махараджинанды. Словно тлеющий до поры скрытый от глаз огонь, Он прожил там одиннадцать лет, вместе со своим старшим братом Баладевой. В детстве всемогущий Господь, окруженный мальчиками, пастушками и телятами, гулял по берегам Емуны, проходя через густые заросли и сады, где не смолкали птичьи трели. Только жители Вриндавана имели возможность наслаждаться детскими играми Господа. Совсем как обычный ребенок, он то принимался плакать, то заливался смехом и при этом был похож на маленького львенка отправляя спасти красавцев-быков, Господь, источник процветания и счастья, играл на флейте, вселяя радость в сердца Своих неизменных спутников, мальчиков-пастушков. Чтобы убить Кришну, Камса, царь Бходжи посылал к Нему одного за другим великих волшебников и чародеев, способных принимать любой облик, однако Господь во время Своих игр убивал их с такой же легкостью, с какой ребенок ломает игрушки. Жители Вриндавана растерялись и не знали, что предпринять, когда царь пресмыкающихся Калия отравил воду в заводе Емуны. Прыгнув в реку, Господь наказал повелителя змей и заставил его убраться оттуда. Выйдя на берег, Он дал коровам напиться из реки, и все убедились, что вода в ней снова стала чистой и вкусной. Верховный Господь Кришна хотел употребить огромные богатства Махараджананды на поклонение коровам и заодно проучить Индру, Царя Небес, поэтому он посоветовал своему отцу совершить с помощью ученых-брахманов обряд поклонения Го пастбищам и коровам. О рассудительный Видура! Царь Индра, честь которого была задета, наслал на Вриндаван проливные дожди, и жителей Враджа земли коров охватило смятение. Однако, милосердный Господь Кришна защитил их от опасности, подняв над ними свой игрушечный зонтик — холм Гавардхана. С наступлением третьего времени года Господь наслаждался обществом юных дев, украшая собой их хоровод и пленяя их волшебными звуками своих песен, которые разливались в тиши, озаренные лунным светом осенней ночи. Глава 3 Игры Господа за пределами Вриндавана. Шриудова сказал. Затем Господь Кришна и Баладева отправились в Матхуру. Там, желая доставить удовольствие своим родителям, они сбросили с трона Камсу, предводителя вражеского лагеря, и, убив его, с силой протащили мертвое тело Камсы по земле. Чтобы изучить все веды с их многочисленными разделами, Господу было достаточно один раз услышать их от своего учителя Сандипани Муни, которого он отблагодарил, вернув ему умершего сына Сьямалоки. Привлеченной красотой и достоинствами рук Мини, дочери царя Пхишмаки, многие великие цари и царевичи собрались на ее свадебную церемонию в надежде завоевать руку царевны. Однако Господь Кришна, ступая по головам собравшихся женихов, унес ее как добычу, по праву принадлежащую ему, подобно Гаруди, который похитил нектар у полубогов. Укротив семеро свирепых быков, Господь в открытой борьбе завоевал руку царевны Нагнаджите, но, несмотря на то, что Господь вышел победителем, его соперники продолжали претендовать на руку царевны, и тогда между ними завязался бой. Господь, располагавший всеми видами оружия, убил или ранил всех своих противников, сам же остался цел и невредим. Желая доставить удовольствие своей жене, как это делают обыкновенные мужья, Господь принес ей с небес дерево Париджата. Однако Индра, царь небес, подстрекаемый своими женами, у которых он был под каблуком, пустился в погоню за Господом, намереваясь вступить с ним в бой. Наракасура, сын Тхаритри земли. Пытался захватить все небо, и за это был убит Господом. Его мать вознесла Господу молитвы, и, вняв ее молитвам, он вернул царство наракасуры его сыну, а сам вошел во дворец демона. Увидев Господа, друга всех страждущих, царевны, похищенные Наракаасурой и томившиеся во дворце демона, встали ему навстречу. Бросая на Господа умоляющие, радостные и смущенные взгляды, Они попросили взять их в жены. Господь поселил каждую царевну в отдельном дворце и распространил себя во множество форм, составив идеальную партию для каждой из них. Затем с помощью своей внутренней энергии он сочетался с ними браком, совершив подобающие случаю свадебные обряды. Желая проявить разные аспекты своей трансцендентной личности, Господь с каждой из своих жен зачал по десять сыновей, И все его сыновья были наделены теми же достоинствами, что и он сам. Калаевана, Шалва и царь Магадхи напали на Матхуру. Но когда их воины окружили город, Господь не стал убивать их сам, желая явить миру доблесть своих слуг. Некоторых царей, Шамбару, Двивиду, Бану, Муру, Балвалу и прочих демонов, Дантовакру и подобных ему, он уничтожил сам а некоторых, по его велению, убили другие, Шри-Баладева и прочие. Затем, о Видура, Господь устроил так, что в битве на Курукшетре погибли все цари, как враги, так и те, кто сражался на стороне твоих племянников. Эти цари были такими огромными и могучими, что, когда они проходили по полю боя, земля сотрясалась от их шагов». Сбитый с толку дурными советами Карны, душа Душасаны и Саубалы, Дурьёдана лишился своего богатства и, в конце концов, встретил безвременную смерть. Вид поверженного на земь могучего Дурьёданы с перебитыми бедрами и его приспешников, лежавших вокруг него, нисколько не обрадовал Господа. После завершения битвы на Курукшетре Господь сказал, «Дрона, Пхишма». Арджуна и Пхима, уничтожив восемнадцать Акшаухини, помогли мне облегчить бремя земли. Но что я вижу? Мои собственные потомки, род Яду, по-прежнему могущественны и могут стать для земли еще более тяжким бременем. Когда опьяневшие от выпитого меда матху, с глазами красными словно медь, они перессорятся между собой, Тогда только исчезнут они с лица земли. Другого выхода нет. Это произойдет в день моего ухода. Думая так про себя, Господь утвердил Махараджу Ютхиштхиру верховным правителем земли, чтобы явить миру образец идеального правления на стесе добродетели. Потомок Пуру, которого великий герой Абхиманию зачал в лоне своей жены Уттеры, был сожжен смертоносным оружием сына Дроны, Однако затем Господь снова защитил его. Верховный Господь побудил сына Дхармы совершить три жертвоприношения коня. Так Махараджа Юдхиштхира, всегда и во всем послушной Кришне, верховной личности Бога, с помощью своих младших братьев защитил землю и наслаждался ее дарами. А тем временем Господь наслаждался жизнью в Двараке, строго следуя всем обычаям ведического общества. Как предписывает философия Сангхи, он действовал на основе совершенного знания и руководствовался в своей жизни принципом непривязанности. Он пребывал там в своем трансцендентном теле, которое является обителю богини процветания. Нежный ли Господа всегда озаряла ласковая улыбка, его речи были подобны нектару, а нрав безупречен. Господь наслаждался своими играми, проходившими как в этом, так и в других мирах, на высших планетах, особенно теми, в которых участвовали члены рода Яду, а ночью, в часы досуга, Он наслаждался с женщинами, супружеской любовью. Так в течение многих лет Господь ввел жизнь семейного человека, но в последний период своей жизни на земле Он проявил полную отрешенность от эфемерных половых наслаждений. Каждым живым существом управляет некая высшая сила, и его чувственные удовольствия также находятся во власти этой сверхъестественной силы. Поэтому в деятельность трансцендентных чувств Господа Кришны может поверить только тот, кто, занимаясь преданным служением Господу, стал его преданным. Однажды царевичи, потомки Ядуипходже, своими проказами навлекли на себя гнев великих мудрецов, и мудрецы, послушные воле Господа, прокляли их. Спустя несколько месяцев те из потомков Вришни, Бходжи и Антхаки, которые являлись воплощениями полубогов, введенные в заблуждение Кришны, отправились в Прабхасу, а те, что были вечными преданными Господа, остались в Двараке. Прибыв туда, они совершили омовение и почтили предков, полубогов и великих мудрецов, предложив им воду из этого святого места и умилостивив их своим подношением. Затем они по-царски одарили брахманов множеством коров. Помимо упитанных коров, брахманы получили золото, золотые монеты, постель, одежду, шкуры, одеяла, лошадей, слонов, девушек и столько земли, сколько им было нужно, чтобы прокормить себя. Затем они поднесли брахманам изысканные блюда, до этого предложенные личности Бога, И с почтением припали к их стопам, коснувшись головами земли. Их поведение было безупречным, а жизнь проходила в заботах о коровах и брахманах. Глава 4. Ведура встречает Майтрею Удова продолжал. Затем все они, потомки Вришни и Бходжи, с дозволения брахманов отведали остатки просада и выпили рисового вина. От вина у них помутился разум, и в беспамятстве они принялись осыпать друг друга оскорблениями, которые ранили их в самое сердце. На закате солнца, когда хмель ударил царевичам в голову, их ум помутился, и они сами уничтожили друг друга, подобно тому, как трение стволов бамбука приводит к уничтожению леса. Предвидя с помощью внутренней энергии гибель своей семьи, Господь Шри Кришна, Личность Бога, отправился на берег Сарасвати и, напившись из реки, сел под деревом. Господь ограждает от бед всех, кто предался ему. Поэтому, решив уничтожить свою семью, он, прежде чем сделать это, велел мне отправиться в Бадарикаширом. Однако, хотя мне и было известно о его намерении уничтожить свой род, я, о Ариндама, пошел следом за ним, так как был не в силах вынести разлуки с лотосными стопами моего повелителя. Последовав за ним, я увидел своего господина и покровителя, сидящего в одиночестве и погруженного в глубокую задумчивость. Он нашел себе пристанище на берегу реки Сарасвати, хотя Сам является пристанищем богини процветания. Несмотря на свой черный цвет, тело Господа вечно, исполнено блаженство, знания и бесконечно прекрасно. Его глаза, цветы восходящего солнца всегда безмятежны. По различным символам, желтым шелковым одеждам, а также потому, что у него было четыре руки, я сразу узнал в нем верховную личность Бога. Господь сидел, прислонившись к стволу молодого баньянового дерева и положив лотосную стопу правой ноги на левое бедро. Сидя в этой позе, он выглядел вполне довольным, несмотря на то, что отказался от всех домашних удобств. Тем временем Счастливый случай привел в это место странствовавшего по свету Майтрею, великого преданного Господа, друга и доброжелателя великого мудреца Кришны Твайпайны Вьясы. Майтрея Муни, который был сильно привязан к нему, радостно внимал Господу, опустив плечи. С улыбкой взглянув на меня, Господь разрешил мне сесть и обратился ко мне с такими словами. Господь сказал «О Васу!» Мне известны все твои помыслы, и потому я знаю о желании, которое возникло у тебя в давно минувшие времена, когда Васу и другие полубоги, трудившиеся над созданием Вселенной, совершали жертвоприношение. Ты хотел получить возможность общаться со мной. Я дарую тебе эту возможность, которая почти недостижима для других. О добродетельный, твоя нынешняя жизнь, последняя и лучшая из всех прожитых тобой поскольку в ней Тебе была дарована моя высшая милость. Теперь Ты можешь покинуть эту вселенную, приют обусловленных живых существ, и отправиться в мою трансцендентную обитель на Вайкунтху. Тебе выпала огромная удача. Благодаря своему неуклонному, чистому преданному служению Ты получил возможность встретиться со мной в этом безлюдном месте. У Уддава в глубокой древности, на заре творения В эпоху лотоса я поведал о своем трансцендентном величии Брахме, восседавшему на цветке лотоса, который вырос из моего пупка. Великие мудрецы назвали это откровение Шримад-Бхагаватам. Удава сказал, «О Видура, когда Верховная Личность Бога, Господь Кришна, который каждое мгновение моей жизни дарил меня своей милостью, обратился ко мне со словами, проникнутыми великой любовью, В течение какого-то времени я ничего не мог ответить ему из-за слез, душивших меня. Волосы на моем теле стояли дыбом. Утерев слезы и сложив ладони, я сказал. «О мой Господь! Преданные, занятые трансцендентным любовным служением Твоим лотосным стопам, легко достигают любой цели, относящейся к одной из четырех категорий — религиозности, экономического процветания, удовлетворения чувств» освобождение. Я же, о Великий, всему этому предпочитаю любовное преданное служение Твоим лотосным стопам. О мой Господь! Даже великих мудрецов охватывают сомнения, когда они видят, как Ты, всемогущий Господь, свободный от всех желаний, занимаешься кармической деятельностью. Как Ты, нерожденный, рождаешься. Как Ты, кому подвластно неодолимое время страхе бежишь от врага и укрываешься в крепости, как ты, черпающий наслаждение в самом себе, наслаждаешься семейной жизнью, окружив себя женщинами. О мой Господь, времени подвластно над тобой, вечным и неделимым, а твое совершенное знание не имеет пределов. Ты вполне можешь принимать любые решения сам, однако ты обратился за советом ко мне, словно пребывал в растерянности, Чего с тобой никогда не бывает. Твой поступок приводит меня в недоумение. Мой Господь, если Ты сочтешь меня достойным, открой мне, пожалуйста, то трансцендентное знание, которое необходимо, чтобы постичь Тебя, знание, которое Ты в свое время поведал Брамаджи. Когда я открыл Верховной Личности Бога свое сокровенное желание, Лотосаокий Господь рассказал мне о своем трансцендентном бытии. Так я узнал о пути самопознания от своего духовного учителя Личности Бога. Затем, обойдя вокруг него, я покинул то место и пришел сюда, охваченный горем разлуки. Дорогой ведура, лишенный счастья лицезреть Господа, я совсем обезумел от горя. Чтобы смягчить эту боль и исполнить его волю, я направляюсь сейчас в Бадари-Кашрам, расположенный в Гималаях. Там, В Верховный Господь, воплотившийся в образе мудрецов Нары и Нараяны, с незапамятных времен совершает великие аскезы на благо всех дорогих его сердцу живых существ. Шри с вами сказал, «Трансцендентное знание помогло Видури справиться со скорбью, охватившей его, когда он услышал от Уддавы о гибели своих друзей и родственников». Когда Уддава... Преданный Господа, облеченный его особым доверием и стоявший во главе всех остальных преданных, уже собрался уходить, Ведура, движимый любовью, обратился к нему с просьбой. Ведура сказал, «О Уддава, поскольку слуги Вишну, Верховного Господа, странствуют по свету, чтобы служить другим, будет вполне уместным, если ты соблаговолишь посвятить меня в науку самоосознания, которую поведал тебе сам Господь». Шри-Иудова сказал, «Ты можешь стать учеником великого мудреца Майтреи, который находится неподалеку и которому поклоняются, чтобы обрести трансцендентное знание. Это знание открыл ему сам Господь, Личность Бога, перед тем, как покинуть этот бренный мир». Шукадевага с вами сказал, «О царь, встретившись на берегу ямуны с Видурой и проведя некоторое время в беседе о трансцендентном имени, славе, качествах и так далее Уддава снова погрузился в глубокую печаль. Эта ночь пролетела для Уддавы как одно мгновение, а на рассвете он распрощался с Видурой. Царь сказал, «Господь трех миров, Шри Кришна, завершил свои игры на земле, а лучшие из великих военачальников, представители родов Вришни и Бходжи, покинули этот мир. Почему же Уддава остался на земле, а не ушел вместе с ними?» Шукадевагас с вами ответил, «О царь, проклятие браманов было всего лишь предлогом, на самом деле за всем случившимся стояла высшая воля Господа. Он хотел исчезнуть с лица земли после того, как отправит отсюда свою непомерно разросшуюся семью. Думая над этим, он рассуждал так, «Покидая материальный мир, я вижу, что Уддова, лучший из моих преданных, является единственным». Кому можно непосредственно доверить знания обо мне? Удава ни в чем не уступает мне, поскольку он никогда не попадает под влияние гун материальной природы, так пусть же он остается в этом мире и несет людям сокровенное знание о Личности Бога. с вами сообщил царю, что, получив эти наставления от верховной Личности Бога, источника всех ведических знаний и духовного учителя трех миров, Удава пустился в путь и достиг священной земли Бадарикашрама, где, желая удовлетворить Господа, погрузился в транс. Видура также услышал от Удавы рассказ о явлении Господа Кришны сверх души и его уходе из этого бренного мира, в тайну которых с таким упорством стремятся проникнуть великие мудрецы. Тем, кто не предан Господу, чрезвычайно трудно постичь его великие деяния и понять, каким образом он принимает различные трансцендентные формы, являя в этом бренном мире свои чудесные игры. Животных же деяния Господа только раздражают, возбуждая их ум. Узнав, что уходя из этого мира, Господь Кришна вспомнил о нем, Видура разрыдался, охваченный экстатической любовью. Проведя несколько дней на берегу Емуны, Видура, осознавшая себя душа, направился к берегам Ганги, Туда, где остановился великий мудрец Майтрея. Глава пятая. Беседа Видуры с Майтреей. с вами сказал, так Ведура, лучший из потомков Куру, достигший совершенства в преданном служении Господу, пришел к истокам небесной реки Ганги в Хардваре, где находился Майтрея, великий мудрец, обладавший поистине бездонными познаниями. Видура, отличавшийся исключительным благородством и находивший удовлетворение в трансцендентном, обратился к нему с такими словами. Веду рассказал, «О, великий мудрец, в этом мире все занимаются кармической деятельностью, в надежде обрести счастье, но никто не утоляет своей жажды счастья и не избавляется от страданий. Напротив, подобная деятельность только приводит к новым страданиям. Поэтому будь милостив, объясни нам, как нужно жить, чтобы обрести истинное счастье». Мой повелитель. Великие души, возлюбившие людей, из сострадания к падшим душам, не желающим покориться воле Господа, странствуют по свету, неся послание Верховной Личности Бога. Поэтому прошу тебя, о великий мудрец, поведай мне науку трансцендентного преданного служения Господу, чтобы Он, пребывающий в сердце каждого, соблаговолил открыть мне изнутри знания об абсолютной истине. Это знание запечатлено в древних ведических заповедях, доступ к которым получает только тот, кто очистился в процессе преданного служения Господу. О, великий мудрец! Пожалуйста, поведай мне о том, как Верховная Личность Бога, независимый, лишенный желаний Господь трех миров и Повелитель всех энергий, воплощается в этом мире, И создает проявленный космос на основе совершенных законов, обеспечивающих его существование. Он входит в собственное сердце, распростёртое в виде неба и ложится в нем. Таким образом он помещает всё мироздание в этом пространстве и распространяет себя в мириады живых существ, относящихся к различным видам жизни. Ему не нужно прилагать никаких усилий для поддержания своего существования, ибо Он повелитель всех мистических сил и владыка Всего Сущего, это отличает Его от прочих живых существ. Поведай нам также о славных подвигах различных воплощений Господа, которые они совершают, заботясь о благе дважды рожденных, коров и полубогов. Хотя мы беспрестанно слушаем повествование о его трансцендентных деяниях, наш ум не может насытиться ими. Сотворив различные планеты и места обитания, Верховный Царь всех царей населил их живыми существами в соответствии с характером их деятельности и гунами природы, под влиянием которых они находятся. Он же поставил над ними различных царей и правителей. О, лучший из брахманов! Расскажи нам также о том, каким образом Нарайана, Творец Вселенной и самодостаточный Господь, создает различные качества, типы деятельности, формы, обличия и имена бесчисленных живых существ. Мой Господин, из уст Вьеса-Девы я неоднократно слышал о людях, принадлежавших к высшим и низшим слоям человеческого общества, Я давно присытился этими мирскими темами и удовольствием, которые они доставляют. Эти рассказы не принесли мне удовлетворения, поскольку в них нет нектара повествований о деяниях Кришны. Разве может обрести удовлетворение тот, кто не наслушался рассказов о Господе, чьи лотосные стопы являются средоточием всех мест паломничества, о Господе, которому поклоняются все великие мудрецы и преданные, Едва войдя в уши, эти повествования тотчас разрывают узы семейных привязанностей. В своем великом произведении «Махабхарати» твой друг, великий мудрец Кришна Двайпайна Вьяса, уже описал трансцендентные качества Господа. Однако замысел Махабхарати состоит в том, чтобы, пользуясь пристрастием обыкновенных людей к чтению мирской литературы, привлечь их внимание к Кришна-катхе. У тех, кто готов без конца слушать Кришна-катху, постепенно пропадает интерес ко всему остальному. Постоянное пометование о лотосных стопах Господа Кришны позволяет преданному, изведавшему трансцендентное блаженство сразу избавиться от всех страданий. О мудрец, люди, которые из-за совершенных ими грехов утратили вкус к повествованиям о трансцендентном и поэтому не могут понять цели Махабхараты, или Багавад гиты вызывает жалость у тех, кто сам достоин сожаления. Я тоже оскорблю о них, ибо вижу, как вечное время поглощает их жизни, пока они предаются философским размышлениям, строят догадки о высшей цели жизни и совершают всевозможные обряды. О Майтрея, друг страждущих, лишь повествование о величии Верховного Господа способны принести благо всем людям земли. Поэтому, подобно пчелам, которые собирают нектар с цветов, поведай мне квинтэссенцию всех повествований на свете, повествование о Верховном Господе. Воспой же сверхчеловеческие трансцендентные деяния Верховного Повелителя, Личности Бога, чьи воплощения наделены могуществом, вполне достаточным для того, чтобы создавать и поддерживать космическое творение. Шукадева Госвами сказал, выразив Видури глубокое почтение, великий мудрец Майтрея Муни, заботившийся о благе всех людей, начал свой рассказ. Шри Майтрея сказал, хвала Тебе, Увидура, явив Свою милость всему миру и мне, Ты спросил меня о высшем благе бо ум твой всегда поглощен мыслями о трансцендентном. О Введура, в том, что ты принял Господа без малейших колебаний нет ничего удивительного, ведь ты родился от семени в Ясадеввы. Мне известно, что проклятие Мадав ему не послужило причиной твоего рождения на земле. Прежде ты был царем Ямараджей, великим повелителем царства мертвых. Сын Сативати в Ясадева, зачал тебя в лоне наложницы своего брата. О, досточтимый, ты один из вечных спутников Верховной Личности Бога, и перед уходом в свою вечную обитель Господь дал мне наставление, чтобы я передал их тебе. Поэтому я расскажу тебе об играх, в которых Личность Бога распространяет свою трансцендентную энергию, чтобы творить поддерживать и разрушать мироздания, в той последовательности, в какой они происходят, сменяя одна другую. До сотворения материального мира существовал только Господь, Личность Бога, Повелитель всех живых существ, и не было никого, кроме Него. Лишь по воле Господа материальный мир создается и затем снова погружается в Него. Качество этой высшей души нашли выражение в ее разнообразных именах. Господь, единовластный повелитель всего сущего, был тогда единственным наблюдателем. В то время не существовало материального космоса, и у Господа оставалось ощущение незавершенности, вызванное отсутствием Его полных и отдельных частей. Внутренняя энергия находилась в проявленном состоянии, но материальная энергия была погружена в сон. Господь является наблюдателем. А внешняя энергия, которую он созерцает, действует одновременно как причина и следствие космического проявления. О, счастливый ведура, внешнюю энергию называют майей, иллюзией, и только благодаря ей возникает проявленный космос. Верховное живое существо в трансцендентном воплощении Пуруши, полной экспансии Господа, оплодотворяет материальную природу, состоящую из трех гун Так под влиянием вечного времени на свет появляются живые существа. Затем, побуждаемая вечным временем, высшая совокупность материальных элементов, называемая махаттатвой, перешла в проявленное состояние, и беспримесная благость Верховный Господь оплодотворил махаттатву семенами вселенского творения, которые покоились в его теле след затем махаттва как источник всех будущих существ начинает дробиться на множество различных форм махаттва находится под преобладающим влиянием гуны невежества и дает начало ложному эго она представляет собой полную экспансию личности бога и в совершенстве знает принципы творения и сроки его созревания махаттва или великий причинный принцип трансформируется в ложное эго, которое проявляется в трех аспектах – причины, следствия и деятели. Все эти процессы протекают на уровне ума, и в основе их лежат материальные элементы, грубые чувства и умозрительные построения. Ложное эго проявляется в трех разных качествах – благости, страсти и невежества взаимодействия с гуной благости, ложное эго трансформируется в ум. Все полубоги, управляющие проявленным миром, появляются на свет в результате того же процесса соединения ложного эго и гунной благости. Чувство вне всякого сомнения, порождены гунной страсти в соединении с ложным эго. Таким образом, эмпирическое философское знание и кармическая деятельность, является прежде всего продуктами гуны страсти. Небо возникает из звука, а сам звук появляется в результате соединения ложного эго и гуны невежества. Иными словами, небо – это символ высшей души. Затем Господь окинул взором небо, которому были примешаны вечное время и внешняя энергия. Так возникло осязание породившая воздух, который заполнил небо. Затем безмерно могущественный воздух, вступив во взаимодействие с небом, породил воспринимаемую чувствами форму, а восприятие формы превратилось в электричество, свет, озаряющий мир. Когда воздух зарядился электричеством и на него упал взгляд Всевышнего, электричество, соединившись с вечным временем и внешней энергией, породило воду и вкус. Затем Господь взглянул на воду, возникшую из электричества. Так, соединившись с вечным временем и внешней энергией, вода превратилась в землю, основным свойством которой является запах. О добродетельный! Все высшие и низшие качества которыми обладают физические элементы, начиная с неба и кончая землей, возникает только благодаря тому, завершающему штриху, каким является взгляд Господа. Божества, управляющие всеми перечисленными выше физическими элементами, — это экспансии Господа Вишну, наделенные особыми полномочиями. Их тела состоят из вечного времени и внешней энергии, а сами они являются неотъемлемыми частицами Господа. Им было поручено управлять различными сферами деятельности вселенной, но, не сумев справиться со своими обязанностями, они обратились к Господу с чудесными молитвами. Полубоги сказали, «О Господь, Твои лотосные стопы подобны зонту, который защищает предавшиеся Тебе души от всех невзгод материального существования. Мудрецы, укрывшиеся под их сенью, сбрасывают в себя бремя всех материальных страданий, поэтому мы припадаем к твоим лотосным стопам. О Отец! О Господь! О Личность Бога! Живые существа в материальном мире обречены на страдания трех видов, поэтому они не могут быть счастливы. Отчаявшись найти счастье в этом мире, они ищут прибежище под сенью твоих исполненных знаний лотосных стоп. И потому мы тоже укрываемся под их сенью. Лотосные стопы Господа сами по себе являются средоточием всех мест паломничества. Великие мудрецы, чей ум ясен, на крыльях вет стремятся к гнезду твоего лотоса подобного лица. Некоторые из них пользуются любой возможностью, чтобы предаться твоим лотосным стопам, найдя прибежище у лучших из рек, Ганги, воды, которые смываются с человека все грехи. Тот, кто с желанием и преданностью слушает повествование о твоих лотосных стопах и медитирует на них в своем сердце, тотчас обретает знания, и на него, свободного от всех привязанностей, нисходит умиротворение. Поэтому и нам надлежит найти приют в святилище твоих лотосных стоп. О Господь, Ты воплощаешься в этом мире, чтобы творить, поддерживать и уничтожать материальный космос. Поэтому все мы укрываемся под сенью Твоих лотосных стоп, которые даруют Твоим преданным память и мужество. О Господь! Те, кто запутался в сетях бессмысленных привязанностей к своему бренному телу и родственникам, кто мыслит категориями «я» и «моё», лишены возможности увидеть Твои лотосные стопы, хотя они и находятся в их теле. Мы же молим тебя дать нам прибежище у твоих лотосных стоп. О великий верховный господь, твоих улителей, поглощенные внешней материальной деятельностью, утратили внутреннее зрение и потому не способны увидеть твои лотосные стопы, но чистые и преданные. Единственная цель которых изведать трансцендентное блаженство, слушание и повествоование о твоих деяниях всегда созерцают их. О Господь, человек, серьезно относящийся к служению Тебе, просто вкушая нектар повествования о Твоих деяниях, достигает стадии преданного служения в состоянии просветления, проникает в глубинный смысл знания и отречения от мира и попадает в духовное царство, на Вайкунтхалуку. Другие, те, кто в процессе трансцендентного самоосознания обрели умиротворение и опираясь на свои знания и силу преодолели влияние гун природы, тоже входят в тебя, однако они достигают этого ценой огромных усилий, неведанных преданному, который просто служит тебе. Поэтому, о изначальная личность, мы принадлежим тебе и только тебе, все мы — твои создания, но поскольку все мы рождены под влиянием трех гун природы, в наших действиях нет согласованности. Вот почему после сотворения мира мы не смогли объединить свои усилия и направить их на то, чтобы доставить тебе трансцендентное удовольствие. О нерожденный, поведай нам о том, как предлагать тебе имеющиеся у нас зерно и другие продукты, чтобы мы и другие живые существа, населяющие мир, жили, не ведая забот, и без труда получали все необходимое для тебя и для нас самих. Ты — изначальная Личность, прародитель всех полубогов и живых существ во всем их многообразии, и при этом Ты — старейший и неизменный. О Господь, у Тебя нет источника, как нет никого превыше Тебя. Это Ты оплодотворил внешнюю энергию семенем, заключавшим в себе все живые существа, однако Сам Ты являешься нерожденным. О Высшая Душа! Укажи нам первым из сотворенных существ, вышедшим из Махаттатвы совокупной космической энергии, как мы должны действовать. Будь милостив, дай нам свое совершенное знание и надели могуществом, чтобы мы могли служить Тебе в различных сферах будущего творения. Глава 6. Сотворение вселенской формы. Риши Мадрия сказал: "Так Господь услышал, что процесс сотворения вселенной приостановился из-за несогласованности действий его энергий, составляющих махаттатву. Тогда Верховный Всемогущий Господь вместе с Богиней Кали, его внешней энергией, которая соединяет между собой различные элементы творения, вошел одновременно в двадцать три материальных элемента. Итак, когда посредством своей энергии Господь вошел в материальные элементы, все живые существа ожили и приступили к разнообразной деятельности, подобно человеку, который, просыпаясь, сразу берется за работу. Когда по воле Всевышнего двадцать три основных элемента пришли в движение, на свет появилась гигантская вселенская форма Господа, вишварупа. Когда Господь в виде Своей полной части вошел в элементы, из которых состоит мироздание, они соединились, приняв гигантскую форму, включающую в себя все планетные системы и все создания, движущиеся и неподвижные. В течение тысячи небесных лет гигантский вират Пуруша, которого называют Хиранмаей, возлежал на водах Вселенной, и в нем покоились все живые существа. Совокупная энергия Махаттатвы, принявшая форму гигантской вератрупы, сама разделила себя на сознание живых существ, жизнедеятельность и самоотыждествление, которые в свою очередь разделились на 1, 10 и 3 соответственно. Гигантская вселенская форма Господа это первое воплощение и полное проявление сверхдуши. Она является душой бесконечного множества живых существ и в ней покоится, эволюционируя всё творение. Гигантская вселенская форма представлена в трех, десяти и одном аспекте. Она тело, ум и чувство, она сила, управляющая движением десяти видов жизненной энергии, и она же одно сердце, являющееся источником этой энергии. Верховный Господь является сверхдушой всех полубогов, которым поручено творить материальный космос. Вняв молитвам полубогов, он после некоторого раздумия явил свою вселенскую форму, давая им возможность постичь себя. Майтрея сказал, теперь послушай о том, как Верховный Господь, явив гигантскую вселенскую форму, затем разделил себя, произведя на свет многочисленные формы полубогов. Когда Агни, огонь вышел из его уст, в них вошли все правители вселенной, заняв отведенные места. Энергия огня дает живому существу возможность облекать свои мысли в слова. После того, как, отделившись, сформировалось небо вселенской формы, в него вошел варуна, повелитель водной стихии всех планет вселенной. Таким образом, живые существа получили возможность с помощью языка ощущать вкус. Когда сформировались две ноздри Господа, в них, заняв отведенные им места, вошли близнецы Ашвини -Кумары. Благодаря этому живые существа обрели способность различать запахи. Затем сформировались два глаза вселенской формы Господа. В них вместе с функцией зрения вошло Солнце, Повелитель Света. Так живые существа обрели способность видеть формы. Когда, отделившись, возникла кожа вселенской формы, в нее вместе с функцией осязания вошел полубог Анила, повелитель ветров. Таким образом, живые существа обрели способность осязать. Когда образовались уши вселенской формы, в них вместе с функцией слуха вошли полубоги, повелевающие сторонами света. Так живые существа обрели способность слышать и руководствоваться услышанным. Когда сформировалась кожа, туда вместе с соответствующими функциями вошли полубоги осязания. Так у живых существ появилась способность испытывать зуд и приятное ощущение от прикосновений. Когда, отделившись, возникли гениталии вселенской формы, в них вместе с функцией осеменения вошел Праджапати, первое живое существо во Вселенной. Благодаря этому живые существа получили возможность наслаждаться половыми отношениями. Затем сформировалась прямая кишка, куда вместе с функцией выводящих органов вошел их повелитель, Митра. Так живые существа обрели способность испражняться и мочиться. Когда, отделившись, возникли руки вселенской формы, в них вошел Индра, царь небес. Так живые существа обрели способность вести дела и добывать средства к существованию. Затем, отделившись, возникли ноги вселенской формы, куда вместе с двигательной функцией вошел полубог по имени Вишну, не являющийся личностью Бога. Так живые существа получили возможность двигаться и достигать места назначения. Когда, отделившись, возник разум вселенской формы, В него вместе со способностью постигать вошел Брахма, владыка Вет. Так живые существа обрели способность познавать объекты этого мира. Затем, отделившись на свет, появилось сердце вселенской формы, и в него вместе с мыслительной функцией вошел полубог Луны. Таким образом, живое существо обрело способность рассуждать. Затем, отделившись, возникло материальное эго вселенской формы, куда вместе со способностью к деятельности вошел Рудра, повелитель ложного эго, так живые существа обрели способность целенаправленно действовать. Когда, отделившись, возникло сознание вселенской формы, в него вместе с функцией сознания вошла Махаттаттва, повелевающая совокупной энергией, так живое существо обрело способность постигать прикладное знание. Затем, из головы вселенской формы появились райские планеты, из ног планеты земного типа, а из живота небо. Эти планеты в соответствии с разными гунами материальной природы населили полубоги и другие живые существа. Полубоги, находящиеся под влиянием гуны благости и наделенные присущими им замечательными качествами, живут на райских планетах а люди, находящиеся под влиянием гуны страсти, вместе с другими существами, их подопечными, населяют землю. Живые существа, составляющие окружение Рудры, находятся под влиянием третьей гуны материальной природы, гуны невежества. Они населяют планеты, расположенные в небе между земными и райскими планетами. О глава династии Куру! Ведическая мудрость возникла из уст вератрупы, гигантской формы Господа. Людей, склонных к постижению ведического знания, называют брахманами. Они по праву играют в обществе роль наставников и духовных учителей всех остальных сословий. Затем из рук гигантской вератрупы возникла способность защищать, и вместе с ней на свет появились кшатрии, которые призваны охранять общество от воров и негодяев источник средств существования всех людей, каким является производство зерна и его распределение среди праджей, появился на свет из бедер вселенской формы Господа. Торговцев и земледельцев, ведущих в обществе производством и распределением, называют вайшьями. Затем, чтобы довести до совершенства исполнение религиозных обязанностей, из ног Личности Бога появилось служение. Ноги Господа — это место пребывания шудр, которые удовлетворяют Его своим служением. Все сословия общества вместе с предписанными им обязанностями и условиями жизни возникли из Верховной Личности Бога. Поэтому, чтобы вырваться из плена обусловленной жизни и достичь самоосознания, необходимо принять Духовного Учителя и под его руководством поклоняться Верховному Господу. О видура, кому под силу оценить или измерить трансцендентное время, деятельность и могущество вселенской формы, созданной внутренней энергией Верховной Личности Бога. Чтобы прославить Господа чистыми речами, я рассказываю тебе все, что услышал от своего духовного учителя и сумел усвоить, хотя я не способен к этому, иначе дар речи, которым я наделен, так и остался бы оскверненным. Беседы о деяниях и величии вершителя благих дел Самое драгоценное достояние человечества. В своих трудах великие мудрецы с таким совершенством описали его деяния, что когда мы преклоняем к ним слух, наш слух исполняет свое истинное назначение. Сын мой, проведя в глубокой медитации тысячу небесных лет, первый поэт вселенной Брахма понял только то, что величие высшей души непостижимо. Чудесное могущество Верховной Личности Бога приводит в недоумение даже магов и волшебников, что говорить о других, если даже самодостаточный Господь не знает пределов собственного могущества. Речь, ум и эго вместе с полубогами, которые управляют ими, не добились успеха в своих попытках постичь Верховного Господа. Поэтому нам остается только повинуясь здравому смыслу в глубоком почтении склониться перед ним Глава 7 Видура продолжает задавать вопросы. Шри Шукадева Госвами сказал: "О царь, когда великий мудрец Майтрея сказал это, Видура, сын Вайпаяны в Ясы, славившийся своей ученостью, учтиво обратился к нему со следующим вопросом. Шри Ведура сказал: "О великий брахман, Если Господь, Верховная Личность Бога, является полным духовным целым и всегда остается неизменным, то как Он связан с гунами материальной природы и их деятельностью? Если все это Его игра, то каким образом Он, неизменный, вершит свои деяния и как Он, лишенный качеств материальной природы, проявляет свои качества? Дети охотно играют друг с другом или проводят время в забавах и развлечениях так как к этому их побуждает желание. Но подобное желание не может возникнуть у Господа, ибо Он всегда самоудовлетворен и ни к чему не привязан. С помощью своей самосущей энергии, состоящей из трех гун материальной природы, Господь сотворил эту вселенную. С ее же помощью Он поддерживает творение и в обратном порядке уничтожает его, чтобы затем все начать сначала чистая душа является чистым сознанием и потому никогда, ни при каких обстоятельствах не утрачивает его. Лишить душу сознания не могут ни время, ни ситуация, ни сны. Как же тогда она оказывается в невежестве? Господь в форме сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа. Почему же тогда действие живых существ приносит им несчастье и страдания? О великий мудрец, страдания, вызванные этим невежеством, смутили мой ум, поэтому я прошу Тебя рассеять все мои сомнения. Шри Шукадева Госвами сказал, о царь, взволнованный вопросами пытливого ведуры, Майтрей, казалось был ошеломлен, но затем стал уверенно отвечать ему, так как обладал полным сознанием Бога. Шри Майтрея сказал, Некоторые обусловленные души выдвигают теорию, согласно которой Верховный Брахман, Личность Бога находится под властью маи, иллюзии, и вместе с тем они считают его ничем не обусловленным, подобные утверждения противоречат всякой логике. Живое существо страдает из-за ложного самоотождествления. На самом деле, оснований для беспокойства у него не больше, чем у человека, который во сне видит, как ему отрубают голову. Как луна, отраженная в воде, приобретает ее качество, и постороннему наблюдателю кажется, будто она колеблется, так и душа, соприкасающаяся с материей, как будто приобретает материальные качества. Однако, по милости личности Бога Васудевы, Тот, кто, отрекаясь от мира, посвящает себя преданному служению Господу, может постепенно избавиться от ложных представлений о природе своего «я». Когда чувства живого существа обретают удовлетворение в сверхдуше Личности Бога, наблюдающей за всеми Его действиями, и растворяются в Господе, всем Его страданиям приходит конец, как после пробуждения от крепкого сна. просто повторяя и слушая трансцендентное имя, а также повествования, которые описывают форму личности Бога Шри Кришны, его деяния и прочее, человек может избавиться от своих бесконечных страданий. Что же тогда говорить о тех, в ком пробудилось влечение к служению благоуханной пыли с лотосных стоп Господа? Виду рассказал: "О могущественный мудрец, о мой господин, Твои убедительные речи развеяли мои сомнения, касающиеся Верховной Личности Бога и живых существ. Теперь мой ум без труда проникает в эти предметы. О великий мудрец! Как и следовало ожидать, Ты дал мне замечательные разъяснения. Невзгоды обусловленной души не имеют под собой иной причины, кроме колебаний внешней энергии Господа. В материальном мире счастливы только последние глупцы и люди, поднявшиеся над уровнем разума. Те же, кто занимает промежуточное положение, обречены на страдания. Но я, мой господин, в неоплатном долгу перед тобой, ибо благодаря тебе я понял, что материальный мир, который кажется нам таким реальным, на самом деле призрачен». Я нисколько не сомневаюсь в том, что, служа твоим стопам, смогу, наконец, избавиться от своего заблуждения. Тот, кто служит стопам духовного учителя, достигает состояния трансцендентного экстаза в служении Верховному Господу, заклятому врагу-демонам Маду, Господу, служа Которому можно избавиться от всех материальных страданий». Людям, не склонным к совершению аскез, едва ли представится возможность служить чистым преданным, которые идут по пути, ведущему в Царство Бога, на планеты Вайкунтхи. Чистые преданные беспрестанно прославляют Верховную Личность Бога, Господа-полубогов и Повелителя всех живых существ. Сотворив совокупную материальную энергию, Махаттатву и явив с ее помощью гигантскую вселенскую форму, Наделенную чувствами и органами чувств, Верховный Господь вошел в нее. Воплощение Пуруши, возлежащее на водах причинного океана, называют изначальным Пурушей материального творения, и у его вера трупы, в которую входят все планеты вместе с их обитателями, тысячи рук и ног. О великий Брахман, Ты сказал мне, что гигантская вера трупа Господа, ее органы чувств, объекты чувств и десять потоков жизненного воздуха сочетаются с тремя видами жизненной энергии, а теперь, пожалуйста, поведай мне о силах, которыми наделена каждая из этих категорий. Мне думается, мой господин, что энергия, воплощенная в сыновьях, внуках и других родственниках, распространилась по всей вселенной в различных видах и формах жизни. О ученый Брахман, прошу Тебя, расскажи мне о том, как глава полубогов Праджапати Брахма решил произвести на свет различных ману, повелителей эпох. Пожалуйста, опиши мне также этих ману и их потомков. О сын Митры, поведай мне о планетах, которые находятся выше и ниже Земли, об их размерах, а также о размерах планет земного типа. Прошу Тебя, Расскажи мне о различных типах живых существ, животных, людях, о тех, кто рождается из зародыша и тех, кто рождается из пота, о дважды рожденных птицах, о растениях и о плодах. Расскажи об их происхождении и видах, на которые они делятся. Поведай мне о воплощениях гун материальной природы, Брахме, Вишну и Махешваре, а также о воплощении Верховной Личности Бога и Его славных деяниях. О великий мудрец, расскажи мне о сословиях и укладах человеческого общества, отличительных чертах и образе жизни представителей этих сословий и укладов, а также о том, в какой степени они владеют умом и чувствами. Расскажи и о том, как появились на свет великие мудрецы и различные разделы вед. Будь добр, опиши также различные виды и формы жертвоприношений, методы мистической йоги, Путь аналитического познания, преданное служение и регулирующие принципы, на которых основана их практика. Будь добр, поведай мне о недостатках и противоречиях во взглядах закоренелых атеистов, о последствиях, к которым приводит скрещивание, и о перемещениях живых существ, принадлежащих к различным видам жизни, в зависимости от их деятельности и гун материальной природы, под влиянием которых они находятся. Можешь также рассказать о непротиворечащих друг другу целях религиозности, экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения, а также о различных способах поддержания своего существования и путях сохранения законности и порядка, которые описаны в шастрах. Расскажи мне также о правилах поклонения предкам, о сотворении время исчислений на различных планетах, звездах и светилах и об их положении в пространстве. Пожалуйста, поведай мне о том, какое благо приносит человеку раздача милостыни, совершение аскез и рытье колодцев. Расскажи о жизни тех, кто находится вдали от дома и о том, что следует делать человеку, попавшему в опасную ситуацию. Обезгрешный, поскольку Господь, личность Бога, повелитель всех живых существ, является отцом религии и всех тех, кто готовит себя к религиозной деятельности, расскажи мне, каким образом можно в полной мере удовлетворить Господа. Улучшие из брахманов, духовные учителя неизменно милостивы к тем, кто терпит нужду. Они всегда деляят милостью своих последователей, учеников и сыновей. Духовный Учитель открывает им все знание, не дожидаясь, пока его об этом попросят. Поведай мне, пожалуйста, сколько раз уничтожаются компоненты материальной природы, и кто при этом остается в живых, чтобы служить Господу, пока он спит. Каково истинное положение живых существ и верховной личности Бога? Какова их природа? В чем особая ценность заключенного в ведах знания, И зачем необходим духовный учитель и его ученики? Источник этого знания указали нам безгрешные преданные Господа. Так можно ли постичь науку преданного служения и развить в себе отрешенность, не прибегая к помощи таких преданных? О достопочтенный мудрец, я задал тебе эти вопросы для того, чтобы услышать об играх Хари, верховной личности Бога, Ты друг каждого живого существа, поэтому, пожалуйста, поведай о них всем, кто утратил способность видеть. О безгрешный, твои ответы оградят нас от всех материальных страданий, никакие пожертвования, аскезы и жертвоприношения, предписываемые ведами, не могут сравниться с тем даром, который несешь людям ты. Шри Ишукадевы Госвами сказал, воодушевленный вопросами ведуры... Первый среди мудрецов, всегда готовый говорить о Верховной Личности Бога, начал рассказывать Ему истории, описанные в Пуранах. Рассказывая о трансцендентных деяниях Господа, Он испытывал огромное наслаждение. Глава 8 Появление Брахмы из Гарбхадакашая Вишну. Обращаясь к Видури, великий мудрец Майтрея Муни сказал, «Потомки царя Пуру достойны служить чистым преданным, так как все они являются преданными личности Бога ты тоже принадлежишь к этому роду, и замечательно то, что благодаря тебе трансцендентные игры Господа все время наполняются новым содержанием. Позволь же мне приступить к изложению боговатой Пураны, которую сам Господь, верховная Личность Бога, поведал великим мудрецам, заботясь о благе тех, кто ради крох чувственных удовольствий обрек себя на жестокие страдания. Некогда Санат Кумар, предводитель мальчиков святых, которого сопровождали другие великие мудрецы, желая узнать истину о Васудеве Всевышнем, задал те же самые вопросы Господу Санкаршине, пребывающему на дне Вселенной. В то время Господь Санкаршина был погружен в размышления о Своем Верховном Господе, которого мудрецы величают Господом Васудевой, Однако, желая помочь великим мудрецам достичь совершенства, он приоткрыл свои лотосоподобные глаза и заговорил. Мудрецы спустились с высших планет на дно вселенной по водам Ганги, и потому волосы у них на голове были влажными, они дотронулись до лотосных стоп Господа, которым поклоняются и приносят жертвы дочери царя змей, желающие найти себе хорошего мужа. Наслышанные о трансцендентных играх Господа четверо кумаров во главе с Санат Кумаром в возвышенных стихах, проникнутых любовью и искренностью, стали восхвалять Господа. Слушая их, Господь Санкаршина поднял тысячи своих капюшонов, и камень, сверкавшие на его головах, озарили все вокруг чудесным сиянием. Затем Господь Санкаршина изложил суть Шримад Бхагаватам великому мудрецу санаткумару, который к тому времени уже дал обет отречения от мира. В свою очередь Санат-Кумар пересказал Шримад Бхагаватам, услышанные им от Санкаршины, отвечая на вопросы Сангхьяины Муни. Великий мудрец Сангхьяина был главой всех трансценденталистов. Брехаспати и моему духовному учителю Парашаре, посчастливилось услышать, как он описывал величие Господа, запечатленное в Шримад Бхагаватам. Великий мудрец Парашара, упомянутый выше, по совету великого мудреца Пуластьи, поведал лучшую из Пуран Бхагаватам мне, а теперь, сын мой, я расскажу тебе, что услышал от Парашара тебе, ибо ты во всем следуешь мне с верой и преданностью. Когда все три мира были покрыты водой, не существовало никого, кроме Гарбхадакаша и Вишну, который покоился на своем ложе, великом змее Ананте. Он как будто дремал, погруженный в свою внутреннюю энергию, а его внешняя энергия пребывала в бездействии. При этом глаза Господа оставались слегка приоткрытыми. Подобная энергия огня, скрытая в дровах, Господь лежал, покрытый водами потопа, и в нем покоились все живые существа, находившиеся тогда в тонких телах. Он лежал погруженный в саму проявляющуюся энергию, которую называют калой. Господь лежал так в течение четырех тысяч юг, покоясь в своей внутренней энергии, и по его внешней энергии казалось, будто он спит, погруженный в воды потопа, Когда живые существа, побуждаемые кхала-шакти, стали появляться на свет, чтобы продолжить свою кармическую деятельность, он увидел, что его транстудентное тело приобрело синеватый оттенок. Материальная гуна страсти привела в движение тонкую форму творения, к которой было приковано внимание Господа и заставило ее выйти из его чрева. Выйдя из чрева Господа, совокупная форма кармической деятельности живых существ приняла очертания бутона лотоса, порожденного личностью Вишну. Повинуясь его высшей воле, этот лотос, подобно солнцу, озарил все вокруг ярким светом и осушил безбрежные воды потопа. Господь Вишну в образе сверхдуши сам вошел во вселенский лотос и вложил в него все гуны материальной природы. После этого, В лотосе родился тот, кто олицетворяет собой ведическую мудрость и кого мы называем саморожденным. Родившийся из цветка лотоса Брахма не видел окружающий его мир, хотя и сидел на самом венчике цветка, поэтому он обошел все космическое пространство, вращая глазами во всех направлениях. Так у него появились четыре головы, которые соответствуют четырем сторонам света. Восседающий на лотосе Господь Брахма так и не смог до конца постичь ни творения, ни лотос, ни себя самого. В конце юги задул ветер опустошения, вздымая огромные круговые волны и раскачивая лотос. Прибывая в неведении, Господь Брахма размышлял, «Кто я, восседающий на этом лотосе? Откуда он растет? Там внизу обязательно должно быть нечто такое, откуда вырос этот лотос». И оно, судя по всему, находится под водой. Размышляя над этим, Господь Брахма по каналу в стебле лотоса спустился под воду. Однако, даже войдя в стебель лотоса и приблизившись к пупку вишну, он так и не смог обнаружить корень лотоса. О, ведура! В поисках причины своего появления на свет – Брахма достиг того предела, за которым обрывалась его жизнь. Этот предел определяет колесо вечности в руках Вишну, порождающая в умах живых существ страх, одним из проявлений которого является страх смерти. Так и не сумев достичь желанной цели, он прекратил свои поиски и вернулся на цветок лотоса. Там, управляя дыханием и отрешившись от всего материального, он сосредоточил свой ум на Верховном Господе. Когда по прошествии ста лет его медитация достигла цели, Брахма обрел необходимое знания и увидел в своем сердце Всевышнего, которого до этого ему никак не удавалось увидеть, несмотря на все его усилия. Брахма увидел на воде огромное белоснежное ложе, напоминавшее лотос, тело Шешанаги, на котором в одиночестве возлежал Господь, Личность Бога. Всё вокруг было озарено светом, исходившим от драгоценных камней на капюшонах Шешанаги, сияние которых рассеивало царившую в этой области тьму. Великолепие трансцендентного тела Господа затмевало красоту Коралловой горы. По вечерам Коралловая гора облачается в чудесный наряд, сотканный из закатного неба. Однако красота этого наряда померкла перед великолепием желтых одежд Господа. Коралловую гору венчает золотой пик, но усыпанный самоцветами шлем на голове Господа затмевает даже его блеск. Тело горы украшено гирляндами водопадов, трав и цветов но и их красота поблекла перед великолепием гигантского тела Господа, Его рук и ног, убранных драгоценными каменями, жемчугами, листьями тулыси и гирляндами из цветов. Необъятное трансцендентное тело Господа занимало пространство трехпланетных систем, высшей, средней и низшей. Убранный драгоценными украшениями Господь был облачен в великолепные одежды излучавшие чудесное сияние и исполненные трансцендентного многообразия. Господь слегка приподнял свои лотосные стопы, показывая их брахме. Лотосные стопы Господа — источник всех благ, которые приносят преданное служение, свободное от материальной скверны. Господь дарует эти блага тем, кто поклоняется Ему с чистой преданностью трансцендентное сияние, исходившее от луноподобных ногтей на пальцах его рук и ног, напоминало лепестки только что распустившегося цветка. Он с благодарностью принял служение своих преданных и чарующей улыбкой развеял все их печали. Украшенный серьгами, лик Господа был озарен сиянием, исходившим от его уст, а линии бровей и носа были безупречны. Все это делало его лицо неотразимо прекрасным. Дорогой ведура, талия Господа была задрапирована желтой тканью, по цвету напоминавшей шафрановую пыльцу цветка кадамбы и перехвачена расшитым драгоценными камнями поясом. Грудь его украшал знак шреватца и ожерелье, которому не было цены. Подобно сандаловому дереву, ветви которого усыпаны благоухающими цветами, Господь был украшен жемчугами и самоцветами. Он был деревом, которое само питает Себя, владыкой всех существ во Вселенной. И, подобно тому, как ветви сандалового дерева обвивает множество змей, тело Господа покрывали капюшоны ананты. Возвышающийся, подобно огромной горе, Господь служит прибежищем для всех движущихся и неподвижных живых существ. Он друг змей, ибо его близким другом является Господь Ананта. Господь, над которым вздымались тысячи голов Ананта-наги, увенчанных золотыми шлемами, был подобен горе с тысячами золотых пиков. Как горы порою усыпаны драгоценными камнями, так и его трансцендентное тело с головы до ног было усыпано драгоценностями, И как горы иногда погружаются в морскую пучину, так и Господь время от времени скрывается в водах потопа. Глядя на Господа, возвышавшегося как гора, Брахма понял, что он Хари, личность Бога. Он услышал, как неописуемо прекрасная гирлянда на груди Господа славит его сладкозвучными гимнами, исполненными ведической мудрости. Его защищал бы его диск Сударшина, и ни солнце, ни луна, ни воздух, ни огонь не могли даже приблизиться к нему. Увидев Господа, вершитель судеб вселенной Брахма окинул взглядом все творение. Его взору открылось озеро во впадине пупка на животе Господа Вишну, лотос, растущий из него, а также воды потопа, иссушающие воздух и небеса. Все это предстало у него перед глазами. И при виде этого Господь Брахма, побуждаемый гунной страсти, загорелся желанием творить. Увидев пять причин творения, на которые Ему указал Господь, Верховная Личность Бога, Он начал с благоговением возносить Господу молитвы, сосредоточив ум на процессе творения. Глава 9. Молитвы Брахмы о даровании Созидательной силы. Господь Брахма сказал «Сегодня, после долгих лет, проведенных в аскезах, я наконец-то познал Тебя, о мой Господь. Воистину, несчастны те живые существа, которые воплотились в материальных телах, ибо они лишены возможности постичь Твою личность». О мой Господь, Ты единственный объект познания, так как в мире нет ничего превыше Тебя. Все, что может на первый взгляд показаться превосходящим Тебя, на самом деле не является абсолютным. Являя созидательную силу материи, Ты утверждаешь свое превосходство надо всем сущим. Материальная скверна никогда не касается формы, которую я созерцаю. Эта форма не зашла всей мир как проявление внутренней энергии Господа, чтобы явить милость Его преданным. Это воплощение – источник огромного числа других воплощений, и я тоже появляюсь на свет из цветка лотоса, обителью которого является Твой пупок. О мой Господь, я не вижу формы, которая превосходила бы эту Твою форму, исполненную вечного блаженства и знания. В твоем безличном сиянии брахмана, разлитом в духовном небе, нет места случайным изменениям, и твоя внутренняя энергия никогда не иссякает. Я вручаю себя тебе, ибо хоть я и горжусь своим материальным телом и чувствами, истинной причиной материального космоса являешься ты, но даже являясь причиной материального мира, ты не испытываешь на себе влияния материи. Эта форма как и любая другая трансцендентная форма Верховной Личности Бога Шри Кришны, несет благо всем вселенным. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, явившим эту вечную личностную форму, на которую медитируют твои преданные. Но те, кому провидение уготовило место в аду, пренебрегают твоей личностной формой, так как поглощены размышлениями о материальных предметах. О мой Господь! Те, кто своими ушами вдыхает аромат Твоих лотосных стоп, которыми насыщен воздух ведических гимнов, начинают служить Тебе с любовью и преданностью, и Ты никогда не покидаешь лотос их сердец. О мой Господь! Люди этого мира, обремененные житейскими заботами и тревогами, пребывают в постоянном страхе. Им приходится все время защищать свое тело, богатство, друзей и терпеть унижение. Их переполняет скорбь и порочные желания, движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на эфемерных представлениях мне и мое. Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под сенью твоих надежных лотосных стоп. О мой Господь, те, кто лишает себя блага, отказываясь воспевать твои трансцендентные деяния и слушать повествования о них, поистине обделенные судьбой и лишенные разума люди. Они погрязли во всех грехах и пороках и не останавливаются ни перед чем ради того, чтобы испытать мимолетные чувственные наслаждения. О вершитель великих дел! О мой Господь! Эти несчастные существа постоянно испытывают муки голода и жажды, их одолевают простуды, расстройства секреции и желчи, Они страдают от зимней стужи, летнего зноя, дождей и многих других бедствий и находятся во власти необоримого полового желания и гнева. Эти создания вызывают во мне жалость, и сердце мое сжимается от сострадания к ним. О мой Господь, на самом деле для души не существует материальных страданий, но пока обусловленная душа считает, что ее тело создано для чувственных наслаждений, Она будет оставаться под властью твоей внешней энергии и не сможет избавиться от оков материальных страданий. Такие непреданные днем изнуряют себя и свои чувства тяжелым и безрадостным трудом, а по ночам их мучает бессонница, разум то и дело прерывает их сон картинами, созданными их воображением. Сверхъестественная сила один за другим повергает в прах все их разнообразные планы. Даже великие мудрецы не могут вырваться из круговорота рождений и смертей в материальном мире, если отказываются слушать повествование о Твоих трансцендентных деяниях. О мой Господь, Твои преданные видят Тебя ушами, когда слушают рассказы о Тебе. В процессе слушания сердца таких преданных очищаются, и Ты воцаряешься в них. Ты столь милостив к Своим преданным, что предстаешь перед ними в той вечной, трансцендентной форме, на которую они постоянно медитируют, размышляя о Тебе. О мой Господь, Тебе не приносит особого удовольствия поклонение полубогов, которые устраивают пышные церемонии, предлагая Тебе всевозможные атрибуты поклонения, но при этом сохраняют множество материальных желаний. По своей беспричинной милости Ты находишься в сердце каждого, в образе сверхдуши и неизменно желаешь добра всем живым существам, однако для непреданных ты остаешься недоступным. Но благочестивая деятельность людей, исполнение ведических ритуалов, раздача милостыни, аскезы и трансцендентное служение также благотворно если они совершают ее, видя в ней одну из форм поклонения тебе, и стремясь удовлетворить тебя, жертвуют тебе ее плоды такая праведная деятельность никогда не проходит даром. Я в глубоком почтении склоняюсь перед высшим трансцендентным началом, чья вечная форма, созданная его внутренней энергией отличает его от всего остального. Его бесформенный, безличный аспект открывается разуму людей, достигших самоосознания. Я приношу поклоны тому, кто наслаждаясь своими играми творит, поддерживает и разрушает материальный космос. Я укрываюсь под сенью лотосных стоп того, чьи воплощения, качества и деяния непостижимым образом воспроизводят формы, качество и деятельность этого мира. Тот, кто расставаясь с жизнью, произносит, пусть неосознанные его трансцендентные имена тотчас освобождается от всех грехов, совершенным им в течение многих жизней и достигает его обителей. Ты – изначальный корень древа планетных систем. Это древо проросло сквозь материальную природу тремя стволами, которыми являются три божества – Я, Шива и Ты, Всемогущий, ответственные за творение, поддержание и разрушение Вселенной. А от нас отходят многочисленные ветви, поэтому Я в почтении склоняюсь перед Тобой – древом материального космоса. в большинстве своем, люди занимаются абсолютно бессмысленной деятельностью. Ты сам рекомендовал образ действий, благотворный для каждого, но они пренебрегают твоими советами. До тех пор, пока люди не избавятся от стремления заниматься бессмысленной деятельностью, все их планы, которые они строят, ведя борьбу за существование, будут обречены на крушение. Поэтому я склоняюсь перед тобой действующим в образе вечного времени. О Всемилостивый Господь, я в почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты являешься неутомимым временем и наслаждаешься всеми жертвоприношениями. Я повелеваю всеми планетами вселенной и живу в обители, которые существуют в течение двух парадх. Многие годы я посвятил аскезам, чтобы достичь самоосознания, но, несмотря на все это, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. О мой Господь, чтобы явить свои трансцендентные игры, Ты по собственной воле принимаешь формы различных живых существ, воплощаясь среди животных, стоящих ниже людей и среди полубогов. Тебя не может коснуться материальная скверна. Ты приходишь в этот мир только для того, чтобы исполнить обязанности, которые предусмотрены установленными тобою принципами религии. И потому о верховная личность я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, понимающим эти многообразные формы. О мой господь, погруженный в сладкий сон, ты покоишься на водах потопа, а вокруг тебя бушуют свирепые волны. Ты наслаждаешься на ложе из змей, чтобы показать тем, кто на наделен разумом, как сладок твой сон. В это время все планеты Вселенной находятся в твоем чреве. О, объект моего поклонения! По твоей милости я появился на свет из обители твоего лотосного пупка для того, чтобы сотворить Вселенную. Пока ты безмятежно спал, все планеты Вселенной покоились в твоем трансцендентном чреве. Теперь же, когда твой сон закончился, твои глаза открылись, Словно лотосы, распускающиеся на восходе солнца. Да будет верховный Господь милостив ко мне. Он единственный друг и душа всех живых существ. С помощью своих шести трансцендентных достояний он поддерживает существование всех, кто населяет этот мир, позволяя им обрести высшее счастье. Да будет он милостив ко мне еще раз, как прежде наградит меня способностью к самосозерцанию позволяющий Мне творить, ибо Я — одна из предавшихся Ему душ, которые так дороги Господу. Верховный Господь, Личность Бога, является вечным благодетелем всех предавшихся Ему душ. Свои деяния Он вершит с помощью Своей внутренней энергии, рамы, богини процветания. Я молю только о том, чтобы Он позволил мне служить Ему, дав возможность создать материальный мир, и чтобы эта деятельность не оказала на меня материального влияния, ибо только по Его милости я смогу избавиться от ложной гордыни и не возомню себя Творцом. Энергиям Господа нет числа. Когда Он возлежит на водах потопа, из озера Его пупка вырастает лотос, и на этом лотосе появляюсь я, средоточие энергии Вселенной. Сейчас я занят тем, что проявляю его многообразные энергии, которые принимают форму материального космоса. Поэтому я молюсь о том, чтобы, занимаясь материальной деятельностью, я не отклонился от звуков ведических гимнов. Милость Господа, верховного живого существа, старейшего из старых, не знает пределов. Я жду, когда Он благословит меня, открыв свои подобные лотосом глаза и улыбнется мне. Он способен вдохнуть жизнь в мироздание и рассеять наше уныние милости дав нам свое указание. Мудрец Майтрея сказал, о Видура, когда Брахма увидел причину своего появления на свет личность Бога, он стал молить Господа о милости, вложив в эти молитвы весь свой ум и все свое красноречие. Завершив молитвы, он умолк, словно устав от эскетических подвигов, попыток познать себя и медитации. Господь понял, что Брахме не терпится приступить к конструированию и созданию различных планетных систем, и что зрелище затопленной вселенной приводит его в уныние. Поняв его желание, Господь произнес исполненные глубокого смысла слова, которые развеяли туман иллюзии. Господь, Верховная Личность Бога, сказал тогда, «О Брахма, о кладезь ведической мудрости! У тебя нет причин унывать или беспокоиться о том, как сотворить вселенную. Я уже наделил тебя всем, о чем ты попросил меня. О Брахма, посвяти себя аскезам и медитации, руководствуйся приобретенными знаниями, и ты заслужишь мою благосклонность. Действуя таким образом, ты сможешь постичь все сущее, ибо знание само откроется в твоем сердце. О Брахма, когда, создавая вселенную, Ты полностью отдашься преданному служению, ты увидишь меня в своем сердце, увидишь, что мною пронизана вся вселенная и что ты сам, вселенная и все живые существа покоятся во мне. Ты увидишь, что я пребываю в сердце каждого живого существа и пронизываю всю вселенную, словно огонь, скрытый в дровах. Только обретя это трансцендентное видение, освободишься от влияния иллюзии во всех ее проявлениях. Когда ты перестанешь отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом, и твои чувства полностью выйдут из-под влияния гун материальной природы, тогда в общении со мной ты постигнешь свою чистую форму и обретешь чистое сознание. Поскольку ты хочешь бесконечно увеличить население вселенной, и все больше и больше служить Мне в самых различных качествах, я предоставлю Тебе все возможности для этого, ибо Моя беспричинная милость вечно пребудет с Тобой, возрастая каждое мгновение. Ты — первый из Риши, и поскольку Твой ум всегда сосредоточен на Мне, греховная гуна страсти не осквернит Тебя даже тогда, когда Ты будешь производить на свет многочисленное потомство». Хотя обусловленным душем нелегко познать меня, тебе удалось постичь меня сегодня, ибо ты осознал, что во мне нет ни грамма материи, в частности, пяти грубых и трехтонких элементов. Размышляя над тем, откуда растет лотос, на котором ты родился, ты даже вошел в его стебель, но так ничего и не обнаружил. В это время я изнутри явил тебе свою форму. О брахма, Молитвы, которые Ты вознес, прославляя величие Моих трансцендентных деяний, аскезы, которые Ты совершил, стремясь постичь Меня, и Твоя непоколебимая вера в Меня, все это плоды Моей беспричинной милости. Я очень доволен тем, как Ты описал Меня, рассказав о Моих трансцендентных качествах, которые материалистам представляются материальными, и потому Я благословляю Тебя. Пусть исполнится Твое желание и Ты прославишь Своими делами все планеты Вселенной. Каждого, кто станет поклоняться Мне, вознося молитвы, подобные молитвам Брахмы, Я незамедлю вознаградить исполнением всех его желаний, ибо Я — Господь всех благословений. По мнению следующих трансценденталистов, Высшая цель всех традиционных видов благочестивой деятельности, аскез, жертвоприношений, благотворительности, мистической йоги, медитации и так далее, состоит в том, чтобы удовлетворить меня. Я сверхдуша каждого индивидуального живого существа, я верховный покровитель и самое дорогое, что есть у живых существ. Лишь по недоразумению люди привязаны к грубому и тонкому телу так как на самом деле они должны быть привязаны только ко мне. Следуя моим наставлениям, ты можешь теперь как прежде произвести на свет живые существа, воспользовавшись своим абсолютным знанием ведической мудрости и телом, которое ты получил от меня, высшей причины всего сущего. Мудрец Майтрея сказал, повелев Брахме, Создателю Вселенной, приступать к творению, Верховный Господь, личность Бога, явившая ему свою личностную форму на Райне, скрылся из виду. Глава 10. Этапы творения. Шеливиду рассказал О великий мудрец, теперь поведай мне, пожалуйста, о том, как после ухода Верховной Личности Бога, праотец обитателей Вселенной Брахма, создал из своего тела и ума разнообразных живых существ. Тебе известно всё, поэтому будь милостив, развей мои сомнения и ответь на вопросы, которые я задал тебе с первого и до последнего. с вами сказал, у сын Пхригу, Услышав слова Ведуры, великий мудрец Майтрея необыкновенно воодушевился. Все знание хранилось в его сердце, и поэтому он стал по порядку отвечать на вопросы Ведуры. Великий мудрец Майтрея сказал, «Итак, о Ведура, в течение ста небесных лет Брахма по велению личности Бога совершал аскезы, посвятив себя преданному служению Господу». Затем Брахма увидел, как от порывов ураганного ветра на поверхности воды, из которой рос его лотос, поднялись волны, и лотос стал раскачиваться из стороны в сторону. За долгое время, в течение которого Брахма совершал аскезы и постигал трансцендентную науку самоосознания, он накопил большой практический опыт, поэтому он втянул в себя весь ветер, а вместе с ним и воду. Увидев, что лотос, на котором он восседал, занимает все пространство Вселенной, Брахма стал размышлять над тем, как сотворить планеты, которые до этого уже были помещены в лотос. Поглощенный служением Верховной Личности Бога, Господь Брахма вошел внутрь лотоса, который раскинулся на всю Вселенную и разделил его сначала на три мира, а затем на четырнадцать уровней. Господь Брахма является самой возвышенной личностью во вселенной, так как он занимается бескорыстным преданным служением Господу и достиг высот трансцендентного знания. Поэтому Брахма создал четырнадцать планетных систем, намереваясь впоследствии заселить их живыми существами различных видов. Видура попросил Майтрею, "О господин, о великий мудрец, Теперь расскажи мне о вечном времени, которое является одной из форм Верховного Господа, Вершителя Чудесных Дел. Каковы признаки вечного времени? Прошу тебя, расскажи мне о них как можно подробнее. Майтрея сказал, вечное время является изначальной причиной взаимодействия трех материальной природы. Вечное время неизменно и беспредельно, оно орудие в руках Верховного Господа который с Его помощью являет в материальном мире Свои игры. Кала, непроявленный и бесличный аспект Господа, отделяет материальный космос, как материальную энергию Всевышнего, от самого Верховного Господа. Мироздание существует как объективное проявление Господа и находится под властью все той же материальной энергии Вишну. Материальный космос в том виде, как он существует сейчас, был таким в прошлом и таким же останется в будущем. Помимо творения, которое происходит естественным образом в результате взаимодействия гун материальной природы, существует девять других видов творения. Разрушение бывает трех видов. Оно может быть вызвано вечным временем, материальными элементами или качественными характеристиками деятельности живого существа. На первом из девяти этапов творения создается махаттатва, совокупность всех материальных элементов, в которой, благодаря присутствию Верховного Господа, происходит взаимодействие гун материальной природы. На втором этапе возникает ложное эго, и в нем формируются материальные элементы, материальное сознание и материальная деятельность. На третьем этапе создаются объекты чувственного восприятия, которые, в свою очередь, порождают материальные элементы. На четвертом этапе творения возникает знание и способность действовать. На пятом этапе творения гуна благости, из которой создан ум, производит на свет управляющих полубогов. На шестом этапе возникает тьма невежества, которая окутывает живое существо, и под ее влиянием хозяин начинает действовать как глупец. Все описанные выше стадии – это естественные этапы творения, которые осуществляет внешняя энергия Господа. А сейчас я расскажу тебе о том, что создает Брахма, который является воплощением гуны страсти, и для нужд творения наделен разумом, подобным разуму личности Бога. На седьмом этапе творения создаются неподвижные живые существа шести видов. Нецветущие плодовые деревья, деревья и растения, живущие только до созревания плодов, вьющиеся, трубчатые и стелющиеся растения, а также цветущие плодовые деревья. Все неподвижные деревья и растения в поисках источника питания тянутся вверх. Растения практически не проявляют признаков сознания способны ощущать боль, они представлены в самых разнообразных видах и формах. На восьмом этапе творения создаются низшие формы жизни, их подразделяют на двадцать восемь разрядов. Все они чрезвычайно глупы и невежественны. Они распознают объекты своих желаний по запаху, но лишены памяти сердца. О, чистейшей ведура, такие низшие животные, как корова, коза, буйвол, черная антилопа, свинья, гавая, олень, овца и верблюд относятся к парнокопытным. Лошадь мул, осел, гаура, бизон, шарапха и дикая корова являются непарнокопытными. А сейчас ты услышишь от меня о животных с пятью когтями. У собаки шакала, тигра, Лисы, кота, зайца, саджару, льва, обезьяны, слона, черепахи, крокодила, гасапы и других на лапах по пять когтей. Их называют панчанакхами, животными с пятью когтями на конечностях. Цапля, гриф, журавль, сокол, пхаса, палука, павлин, лебедь, сараса, чакравака, ворона, сова и другие относятся к птицам. Сотворение человека, который существует только в одном виде и хранит съеденную пищу в желудке, происходит на девятом этапе творения. Люди находятся главным образом под влиянием гуны страсти, они всегда хлопочут о чем-то в самой гуще полной страданий жизни, но при этом считают себя вполне счастливыми. О благородный ведура, три последних этапа творения и сотворение полубогов, десятый этап, называется вайкрита. Они отличаются от естественных пракрита этапов творения, которые были описаны ранее. Кумары появляются на свет и тем и другим путем. На следующем этапе творения создается восемь видов живых существ, которые относятся к категории полубогов. Первый полубоги, второй предки, третий асуры или демоны, 4 гандхарвы и абсары или ангелы 5 яши и ракшасы шест ситхи чараны и видеатхары седьм пхуты предты и пешачи вось кинары сверхлюди небесные певцы и так далее всех их создал брахма творец вселенной. теперь я расскажу тебе о потомках ману В начале каждой калпы, наделенной энергией Господа Творец, Брахма, воплощение Личности Бога, который отвечает за гуну страсти, при непоколебимой решимости, создает Вселенную. Глава 11. Различные шкалы времени, начиная с атомной. Атомом называют мельчайшую частицу материального космоса, которая неделима и не образует отдельного тела. Атом, невидимый для глаза, существует всегда, даже после уничтожения всех форм. Материальное тело – это не что иное, как определенная комбинация таких атомов. Однако обыкновенный человек неправильно понимает его природу. Атом является элементарной единицей, проявленной Вселенной. Атомы в чистом виде, не объединенные в те или иные физические тела, называют безграничным единством. Безусловно, существует множество самых разнообразных физических тел, но атомы, сами по себе, составляют основу всего сущего. Время можно рассчитать, связав его с движением физических тел, состоящих из атомов. Время — это энергия всемогущей Личности Бога Хари, который управляет всеми перемещениями физических тел, хотя сам он в материальном мире остается невидимым. Атомное время связано с пространством, которое занимает конкретный атом. Время, охватывающее всю непроявленную совокупность атомов, называют великим временем. Единица измерения грубого времени определяется следующим образом. Два атома, соединяясь, образуют сдвоенный атом, а три таких сдвоенных атома один гексатом. Гексатомы можно увидеть в лучах солнечного света, пробивающихся сквозь щели в оконных ставнях, при этом отчетливо видно, как они поднимаются вверх, к небу Время, необходимое для соединения трех тросарену, комбинации из трех гексатомов, называют трути. 100 трути составляет одну ветху, а три ветхи равны одной лаве. Период времени продолжающейся три лавы составляет одну немешу. Три немеши равны одной кшани, пять кшан образуют одну каштху, а 15 каштх – одну лакху. 15 лакху а две минуты каждая равны одной надике, которую иногда называют дандой. Две данды составляют одну мухурту, а 6 или 7 данд составляют четвертую часть дня или ночи по исчислению людей. Мерная емкость для определения продолжительности одной надики, данды, должна быть изготовлена из меди и весить 6 пал, 366 грамм в ней делают отверстие с помощью золотого сверла весом четыре маши и в четыре пальца длиной. Эту емкость помещают в воду и время, за которое она до краев наполнится водой, называют одной дандой. День человека длится четыре прохары, которые иначе называют ямами, и столько же продолжается его ночь. Пятнадцать дней и ночей составляют половину месяца и каждый месяц состоит из двух половин – светлой и темной. Две половины месяца составляют одни сутки на планетах системы Пита, одно время года длится два месяца, а за шесть месяцев Солнце полностью совершает переход с юга на север. Два перехода Солнца равны суткам на планетах полубогов или полному календарному году человека. Продолжительность жизни людей составляет 100 лет. Все влиятельные звезды, планеты, светила и атомы во Вселенной движутся по своим орбитам, повинуясь воле Всевышнего, которую олицетворяет вечное время Кала. Существует пять различных наименований, которыми называют орбиты Солнца, Луны, звезд и светил на небосводе. каждый из этих небесных тел имеет свою самоцару Овидура! Солнце поддерживает существование всех обитателей Вселенной, щедро даруя им тепло и свет из своих неисчерпаемых запасов. Оно сокращает их век, чтобы избавить живые существа от иллюзорных материальных привязанностей и прокладывает широкий путь в небесное царство. С огромной скоростью движется оно по небесному своду, и потому долг каждого живого существа раз в пять лет выражать Солнцу почтение и совершать обряд, предлагая ему все необходимые атрибуты поклонения. «Виду рассказал. Ты рассказал мне о продолжительности жизни обитателей Петрилоки, жителей райских планет и людей». А теперь расскажи, пожалуйста, о том, сколько живут те великие и мудрые живые существа, которые не подвластны закону Калпы. О, наделенной духовной силой, тебе известен ход вечного времени, олицетворяющего власть верховной личности Бога. Как осознавшая себя душа, ты обладаешь мистическим зрением, которое сделало тебя всевидящим. Майтрея сказал. Овидура четыре эпохи называют Сатья-югой, Трета-югой, Два-Пара-югой и Кали-югой. Их общая продолжительность составляет двенадцать тысяч лет по летоисчислению полубогов. Сатья-юга продолжается 4800 лет полубогов, Трета-юга — 3600 лет полубогов, Два-Пара-юга длится 2400 лет, а Кали-юга — 1200 двести лет полубогов. Переходные периоды, которые предшествуют каждому веку и совершают его, длятся по нескольку сотен лет полубогов. Следующие астрономы называют эти периоды юга-сантхями или стыками двух эпох. В переходные периоды на стыке двух юг совершаются всевозможные религиозные обряды. Овидура, Сатья-югу люди надлежащим образом следовали всем принципам религии, тогда как в последующие века влияние религии постепенно ослабевало, на одну четверть в каждую из юг, и пропорционально возрастало влияние безбожие Один день на планете Брахмы, которая находится за пределами трех планетных систем Сварги, Мартии и Паталы, продолжается тысячу циклов из четырех юг, и столько же длится ночь Брахмы в течение которой Творец Вселенной погружен в сон. Когда ночь Брахма истекает и наступает его день, он заново создает все три мира. За время существования трех миров в них сменяется 14 ману, прародители человечества. Каждый из ману наслаждается жизнью в течение немногим более 71 цикла из четырех веков, около 306 миллионов 720 тысяч земных лет. После смерти очередного Ману на его место приходит следующий. Потомки каждого из Ману становятся правителями на различных планетах вселенной, однако семь прославленных мудрецов, полубоги, подобные Индри и их приближенные, такие как Гандхарвы, появляются одновременно с Ману. На этапе творения, который охватывает День Брахмы, три планетные системы Сварга, Матия и Патала периодически создаются и разрушаются а их обитатели, низшие животные, люди, полубоги и питы, рождаются и умирают, пожиная плоды своей кармической деятельности. В период правления каждого из ману верховная Личность Бога нисходит в материальный мир, являя свою внутреннюю энергию в различных воплощениях, таких как ману и другие. Так Господь поддерживает вселенную, демонстрируя свое божественное могущество. На исходе дня Брахмы, под влиянием ничтожно малой части гуны невежества, огромная вселенная погружается во мрак ночи. Повинуясь воле вечного времени, бесчисленные живые существа исчезают в пучине разрушения и в мире воцаряется безмолвие. Когда наступает ночь Брахмы, все три мира становятся невидимыми, а солнце и луна перестают светить, как это обычно бывает ночью. Опустошение производит огонь, вырывающийся из уст Санкаршины, и великие мудрецы Пхаригу и другие обитатели Махарлоки поднимаются на Джаналоку, не в силах вынести жары огня, который бушует внизу, пожирая три мира. Уничтожение вселенной начинается с того, что моря и океаны выходят из берегов, налетают ураганные ветры, которые вздымают на морях свирепые волны, и в считанные мгновения все три мира оказываются под водой. Верховный Господь, Личность Бога, с закрытыми глазами покоится на троне Ананты, который раскачивается на водах Вселенского потопа, а обитатели планет системы Джаналоки, сложив ладони, прославляют Господа в своих молитвах. Таким образом, Жизнь каждого существа, в том числе и Господа Брахмы, неумолимо приближается к концу. Каждое живое существо живет сто лет по шкале времени, которая действует на той планете, где оно обитает. Жизнь Брахмы, которая продолжается сто лет, делится на две части, первую половину и вторую. Первая половина жизни Брахмы уже прошла, и сейчас идет вторая половина его жизни. Первая половина жизни Брахмы началась с Брахма-калпы. В эту Калпу Господь Брахма появился на свет, вместе с Брахмой на свет появились Веды. За Брахма-калпой следует эпоха, которую называют Падма-калпой, поскольку в эту эпоху из озера во впадине Пупка Личности Бога Хари вырастает вселенский лотос. О потомок Бхараты, В первую эпоху второй половины жизни Брахмы также именуют Вараха-калпой, поскольку в эту эпоху Личность Бога явилась в образе вепря. Общая продолжительность двух упомянутых выше половин жизни Брахмы равна одной немеше, доле секунды, по шкале времени Верховной Личности Бога, Господа, который неизменен, беспределен и является причиной всех причин Вселенной. Вечное время повелевает всем, начиная с атомов и кончая Брахмой, чья жизнь длится невообразимо долго и, тем не менее, оно находится в подчинении у Всевышнего. Власть времени распространяется только на тех, кто отождествляет себя с материальным телом, даже если они обитают на Сати-Локи или других высших планетах Вселенной. Диаметр воспринимаемого чувствами материального мира составляет 6 миллиардов километров этот мир представляет собой соединение восьми материальных элементов которые затем трансформируются в 16 начал находящихся как описано ниже внутри вселенной и за ее пределами каждый следующий слой материальных элементов из которых состоит внешнее покрытие вселенной в 10 раз толще предыдущего и все вселенные сгруппированные вместе похожи на огромное скопление атомов Вот почему Верховную Личность Бога, Шри Кришну, называют изначальной причиной всех причин. Итак, духовная обитель Вишну вечна, в этом не может быть никаких сомнений, и она также является обителью Махавишну, источника всего сущего. Глава 12 Сотворение кумаров и других Шри Майтрея сказал, о мудрый ведура, до сих пор я рассказывал тебе о величии Верховной Личности Бога в аспекте Калы, теперь же я поведаю тебе о том, что сотворил Брахма, являющийся средоточием ведической мудрости. Вначале Брахма сотворил такие формы невежества, как самообман, страх смерти, гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, а также иллюзорную телесную концепцию жизни или забвение своей истинной сущности. Считая сотворение этих форм невежества греховным, Брахма не испытывал от своей деятельности большого удовольствия и, чтобы очиститься, стал медитировать на верховную личность Бога. Затем он приступил к следующему этапу творения. Вначале Брахма произвел на свет четырех великих мудрецов Санаку, Сананду, Санатану и Санат-Кумара. Ни один из них не испытывал ни малейшего желания заниматься материальной деятельностью. Все они были необыкновенно возвышенными личностями, поскольку их семя двигалось вверх. Когда его сыновья появились на свет, Брахма сказал им «Теперь, дети мои, вы должны производить потомство». Однако, поскольку кумары были привязаны к Васудеве, верховной личности Бога, они не желали ничего, кроме освобождения, и потому отказались исполнить просьбу отца. Когда сыновья отказались повиноваться приказу отца, ум Брахмы охватил великий гнев, однако он попытался сдержать и никак не обнаружить свой гнев. Как ни старался Брахма сдержать свой гнев, он не смог этого сделать. Гнев вырвался у него из межбровья и принял форму ребенка с телом красно-синего цвета. Появившись на свет, ребенок закричал «О вершитель судеб и учитель вселенной, назови мое имя и место!» Всемогущий Брахма, родившийся на цветке лотоса, успокоил ребенка ласковыми речами и И, отвечая на его просьбу, сказал, «Не плачь, я непременно исполню твое желание». Брахма продолжал, «О, повелитель полубогов, за то, что ты так отчаянно кричал и плакал, люди станут называть тебя Рудрой. Сын мой, я уже определил места твоего будущего пребывания, ими станут сердце, чувства, жизненный воздух, небо, воздух, огонь, вода, земля, солнце, луна и аскезы. Господь Брахма продолжал, мой мальчик, у тебя будет также одиннадцать других имен манию Ману, Махинаса, Махан, Шива, Ритатхваджа, Уграрета, Пхава, Кала, Вамадева и Тхритаврата. Кроме того, Орудра, У тебя будет одиннадцать жен, 11 Рудрани, Тхи, Тхрити, Расала, Ума, Ньют, Сарпи, Ила, Амбика, и равати Сватха и Дикша. Мальчик мой, прими же все эти имена, возьми своих жен и отправляйся в отведенные тебе места пребывания, поскольку теперь ты один из повелителей живых существ, тебе надлежит значительно увеличить население вселенной. Безгранично могущественный Рудра, тело которого было сине-красного цвета, произвел на свет многочисленное потомство, и все его отпрыски были точь-в-точь точь похожи на него внешностью, силой и неистовым нравом. Собравшись вместе, бесчисленные потомки Рудры, его сыновья и внуки, попытались проглотить вселенную. Увидев это, Брахма, отец всех живых существ, не на шутку встревожился. Обращаясь к Рудри, Брахма сказал, «О лучший среди полубогов! Тебе не следует больше производить на свет подобных существ. Извергая из глаз языки пламени, они стали опустошать все вокруг и даже осмелились напасть на меня. Сын мой, будет лучше, если ты посвятишь себя аскезам. Это принесет благо всем живым существам и сделает счастливым тебя самого». Только благодаря аскезам ты сможешь сотворить вселенную такой, какой она была прежде. Только совершая аскезы, можно приблизиться к личности Бога, Господу, который пребывает в сердце каждого живого существа и вместе с тем остается недоступным чувством. Шри Майтрея сказал, получив от Брахма это приказание, Рудра обошел вокруг своего отца, повелителя Ветт, Выразив свое согласие, Рудра отправился в лес и стал совершать суровые аскезы. Тогда Брахма, получивший свое могущество от верховной личности Бога, решил создать живые существа и, чтобы продолжить свой род, произвел на свет 10 сыновей. Так на свет появились Маричи, Атри, Ангира, Пуластья, Пулаха, Крату, Пхригу, Васиштха и Дакша десятом у него родился Нарада. Нарада родился из разума Брахмы, который является лучшей частью его тела, Васиштха появился из дыхания Брахмы, Дакша из большого пальца на его руке, Пхригу из его кожи, Акрату из его руки. Пуластье появился на свет из ушей Брахмы, Ангира из его рта, Атри из глаз, Маричи из ума, а Пулаха из пупка Брахмы. Религия появилась из груди Брахмы, где пребывает верховная личность Бога Нарайана, а безбожие вышло из его спины, откуда к живому существу приходит страшная смерть. Вожделение и желание появились на свет из сердца Брахмы, гнев из его межбровья, алчность из губ, речь изо рта, Океан из полового члена, а порочные и отвратительные формы деятельности из его ануса, который является источником всех грехов. Мудрец Кардама, муж великой Девахути, появился из тени Брахмы. Так, все сущее появилось на свет либо из тела Брахмы, либо из его ума. О, Видура, я также слышал, что у Брахмы была дочь по имени Вак которая родилась из его тела и вызвала в его уме вожделение, хотя сама не стремилась к близости с ним. Обнаружив, что их отец пал жертвой иллюзии и совершил столь безнравственный поступок, сыновья Брахмы, мудрецы, возглавляемые Маричи, почтительно обратились к нему со следующими словами. «Отец, то, что ты намерен совершить, не позволяли себе ни другие Брахмы, Не ты сам в предыдущие калпы, и никто не осмелится на это в будущем. Ты самое могущественное существо во всей вселенной. Как тебе могла прийти в голову мысль овладеть собственной дочерью, и почему ты не сумел подавить в себе это желание? Хотя ты и являешься самым могущественным живым существом во вселенной, подобный поступок не делает тебе чести, поскольку обычные люди равняются на тебя чтобы достичь духовного совершенства. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Верховной Личностью Бога, Господом, Который, пребывая в самом себе, собственным сиянием сотворил этот материальный космос. Пусть же он защитит религию на благо всех живых существ. Услышав речи своих сыновей Праджапати, отец всех Праджапати Брахма устыдился и тотчас оставил свое тело. Позже это тело зловещим черным туманом расползлось по всем сторонам света. Однажды, когда Брахма размышлял над тем, как сотворить миры и воссоздать вселенную такой, какой она была в прошлую эпоху, из его четырех ртов вышли четыре веды, являющиеся средоточием всего знания. Затем на свет появились четыре атрибута огненного жертвоприношения тот, кто совершает жертвоприношение, чтец мантр, тот, кто предлагает подношение, огонь и сам ритуал, в том виде, как он описан в дополнениях к ведам. Вместе с этим возникли четыре принципа религии правдивость, аскетизм, милосердие и чистота, а также обязанности четырех сословий общества. Веду рассказал, о великий мудрец, чьим единственным достоянием являются аскезы. Теперь поведай мне о том, как и с чьей помощью Брахма утвердил в мире ведическое знание, которое вышло из его уст. Майтрея сказал, из уст Брахмы, начиная с лица, обращенного вперед, одна за другой вышли четыре веды — Рик, Яджур, Сама и Адхарва. Затем на свет появились никогда до этого не исполнявшиеся ведические гимны, жреческие ритуалы гимны для декламации и различные формы трансцендентной деятельности. Он сотворил также медицину, воинское искусство, музыку и архитектуру, которые являются разделами ведического знания. Все эти отрасли знаний одна за другой вышли из уст Брахмы, начиная с лица, обращенного вперед. Затем из уст Брахмы, которому ведомо прошлое, настоящее и будущее, вышла Пятая Веда, Пураны и исторические хроники. Все виды огненных жертвоприношений Шадаши, Уктха, Пуриши, Агништома, Абтурьяма, Атиратра, Ваджапея и Гасава вышли из уст брахмы, обращенных на восток. Знание, раздачу милостыни, аскезы и приверженность истине называют четырьмя опорами религии. И чтобы помочь человеку постичь все это, существует четыре уклада жизни и система каст, построенная в соответствии с деятельностью и призванием человека. Все это по порядку было создано Брахмой. Затем Брахма создал обряд посвящения, во время которого дважды рожденные получают священный шнур, а вместе с ним правила, которые надлежит выполнять по меньшей мере в течение года после принятия Вед правила для тех, кто дал обет воздержания от половой жизни, предписанные ведами занятия, обязанности домохозяев, а также способ, с помощью которого можно поддерживать свое существование, не прося подаяния и питаясь только выброшенным зерном. Четыре ступени жизни в удалении от дел в Анапрастхе называются Вайкханаса, Валакхилья, Аудумбара и пхинапа а четыре уровня Саньясы, Это Кутичака, Бахвода, Хамса и Нишкрия. Все они появились из Брахмы. Наука логики, установленные ведами цели жизни, законность и порядок, этические нормы и знаменитые гимны Пхух, Пхувах и Свах, все это вышло из уст прахмы, а Пранава Омкара появилась из его сердца. Затем из волос, растущих на теле всесильного праджапати, возникло искусство изящной словесности — ушник. Главный ведический гимн — Гаятри появился на свет из его кожи. Три штуб — из плоти, ануштуб — из вен, а джагати — из костей повелителя живых существ. Искусство стихосложения панкти появилось на свет из костного мозга Брахмы, а поэтическое искусство брехати — издыхание властелина живых существ. Душа Брахмы воплотилась в согласных, а его тело — в гласных, чувство — в шипящих, сила — в полугласных звуках, а деятельность чувств — в семи музыкальных нотах. Являясь источником трансцендентного звука, Брахма представляет в этом мире верховную личность Бога, и потому он выше концепции проявленного и непроявленного. Брахма воплощает в себе полную форму абсолютной истины и наделен самыми разнообразными энергиями. Затем Брахма получил другое тело, которое позволяло ему вступать в половые отношения и продолжил процесс творения. О, сын увидев, что, несмотря на присутствие могущественных мудрецов, Население мира почти не увеличилось, Брахма серьезно задумался над тем, как увеличить его. Брахма подумал, не странно ли, что, несмотря на все мои старания, во Вселенной по-прежнему так мало обитателей? Я не вижу иной причины для этого, кроме злой воли Рока. Пока Брахма предавался размышлениям и созерцал сверхъестественную силу из его тела, Появились две формы, которые и по сей день считают телом Брахмы. Едва появившись на свет, эти два существа соединились друг с другом в половом акте. Существо с мужским телом получило имя Своямбхува Ману, а женщину стали называть Шатарупой, женой Великой Души Ману. вступая в половые отношения, они постепенно увеличили население вселенной. О сын Бхараты, в положенный срок у Ману и Шатарупы родилось пятеро детей, два сына, Прияврата и Уттанапада, и три дочери Акути, Девахути и Прасути. Свою старшую дочь Акути Ману отдал в жены мудрецу ручи Среднюю Девахути — Мудрецу Кардами, а младшую — Прасути, Дакши. От них произошли все живые существа, обитающие во Вселенной. Шримад-Бхагаватам. Песнь третья, статус кво. Часть вторая. Во втором томе третьей песни Шримад-Бхагаватам дается описание первых властителей земли и раскрывает знание об обитателях планеты, не только людях, но и умерших предках, людоедах, призраках и других невидимых глазу существах. Описываются их занятия и предназначения, которые они выполняют на земле. Более пяти тысяч лет назад цари древнейшей земли Бхаратаварши, территории современной Индии, правили всей нашей землей, начиная с первого царя, своем Бхуваману. Не было никаких обезьян и дикарей. На земле сразу присутствовали цивилизованные люди. Каким образом они появились на земле и кто или что существовало до них на нашей планете? Глава 13. Явление Господа Варахи. Шришука Девагасвами сказал, услышав от мудреца Майтрия эти чистейшие повествования, Витура попросил его продолжить рассказ о верховной личности Бога, поскольку больше всего на свете любил слушать повествование о Господе. Видура спросил: "О великий мудрец, что сделал своим вховом возлюбленный сын Брахмы после того, как обрел любящую жену. О добродетельный, первый повелитель всех царей был великим преданным личности бога Хари, поэтому описание его возвышенных качеств и деяний заслуживают нашего внимания. Прошу, поведай мне о них, я горю желанием услышать твой рассказ. Те, кто с большим усердием долгое время внимают духовному учителю, обязаны слушать рассказы о качествах и деяниях чистых преданных, в изложении чистых преданных Господа. В глубине сердца чистые преданные всегда размышляют о лотосных стопах Личности Бога, Господа, Который дарует освобождение своим преданным. Шри Шукадега с вами сказал, Верховная Личность Бога, Шри Кришна, с удовольствием клал свои лотосные стопы на колени ведуры, ибо Тот отличался кроткостью и благонравием. Услышав слова Видуры, мудрец Майтрея несказанно обрадовался и, вдохновленный ими, продолжил свой рассказ. Обращаясь к Видуре, Майтрея сказал, когда отец человечества Ману и его жена появились на свет, они, почтительно сложив ладони, склонились перед Брахмой, кладезем ведической мудрости и произнесли следующее. Ты, отец, и кормилец всех живых существ, ибо все они рождены Тобой. Соблаговоли же указать нам, чем мы можем служить Тебе. О досточтимый, милостиво возложи на нас посильные обязанности, исполняя которые, мы стяжаем себе славу в этой жизни и достигнем совершенства следующей. Господь Брахма сказал, дорогой сын, о повелитель мира, я очень доволен Тобой и потому дарую тебе и твоей жене свои благословения. Ты безраздельно всем сердцем предался Мне и готов беспрекословно следовать Моим указаниям. О герой, твое поведение – пример образцового отношения сына к своему отцу. Младшие должны почитать старших, как это делаешь ты. Тот, кто преодолел в себе зависть и наделен достаточным разумом, с радостью внимает наставлениям отца прилагает все усилия к тому, чтобы следовать им. Поскольку ты во всем послушан Отцу, я прошу тебя зачать в очреве твоей жены детей, таких же добродетельных, как ты сам. Прав миром, следуя принципам преданного служения Верховной Личности Бога и поклоняйся Господу, устраивая яги. О царь, ты сослужишь мне самую лучшую службу, Если будешь как следует защищать живые существа, населяющие материальный мир. Убедившись в том, что ты надежный защитник обусловленных душ, Верховный Господь, Владыка чувств, несомненно, будет очень доволен тобой. Верховная Личность Бога, Джанардана, это Тот, Кому предназначены плоды всех жертвоприношений. Если он остается неудовлетворенным, все усилия, которые живое существо прилагает, чтобы достичь совершенства, пропадают даром. Он высшая душа, поэтому тот, кто не стремится удовлетворить его, в сущности не заботится о собственных интересах. Шриману сказал, о всемогущий повелитель, уничтожающий все грехи, я повинуюсь твоему приказу. Теперь позволь узнать место моего будущего пребывания, равно как и место пребывания тех живых существ, которых я произведу на свет. О повелитель полубогов, прошу Тебя, подними землю, погрузившуюся в воды Великого океана, ибо она является обителью всех живых существ, для этого необходимо Твое усилие и милость Господа. Шри Майтрея сказал, увидев, что земля погрузилась в воды океана, Брахма долго размышлял над тем, как поднять ее. Брахма думал, пока я творил вселенную, Земля скрылась в водах потопа, погрузившись в пучины Великого океана. Что остается делать нам, тем, кто участвует в сотворении вселенной? Самое лучшее, что мы можем сделать, это обратиться за наставлениями к всемогущему Господу. О безгрешный ведура, пока Брахма предавался размышлениям, из его ноздри совершенно неожиданно появился крошечный вепрь. Размером это существо было не больше верхней фаланги большого пальца. О потомок Бхараты, пока Брахма пытался разглядеть его, вепрь взвился к небесам и чудесным образом вырос, достигнув размеров исполинского слона. Пораженные видом чудесного вепря, парившего в небе, Брахма и великие Брахманы во главе с Маричи, а также Кумары и Ману, стали спорить между собой, выдвигая различные предположения. Судя по всему, к нам пришло какое-то необыкновенное существо, принявшее образ вепря. Странно только, что оно появилось из моего носа. Вначале этот вепрь был не больше кончика пальца, но в мгновение ока он сделался огромным, словно скала. Ум мой, в смущении: неужели это сама верховная личность Бога? Вишну. Пока Брахма и его сыновья рассуждали о том, кто бы это мог быть, Верховная Личность Бога Вишну взревел, словно огромная гора. Всемогущий Господь, Личность Бога, наполнил радостью сердце Брахмы и других возвышенных брахманов, издав своим громовым голосом еще один рев, который эхом раскатился по всем сторонам света. Когда великие мудрецы и мыслители, обитающие на планетах Джаналока, Тополока и Сатьялока, услышали громовые раскаты голоса Господа вепря, всеблагой звук, который издал Всемилостивый Господь, они стали читать благотворные мантры, собранные в трех ведах. Отвечая на молитвы великих преданных, он вновь взревел и словно резвящийся слон вошел в воду. Ведические молитвы прославляют Верховного Господа, и потому он понял, что молитвы преданных были обращены к Нему. Прежде чем погрузиться в воду и спасти землю, Господь Вепре взмыл к небесам. Он бил хвостом и тряс щетиной, а Его глаза излучали сияние. Своими копытами и сверкающими белоснежными клыками Он разогнал облака в небе. Он был самим Верховным Господом Вишну который трансцедентен к материальному творению, однако, поскольку у него было тело кабана, он стал искать землю по запаху. Клыки его внушали ужас, а взор был устремлен на преданных брахманов, возносивших ему молитвы. Так он вошел в воду. Подобно огромной горе, Господь Вепрь нырнул в воду, своим телом рассекая океан на две половины. Две огромных волны поднялись на его поверхности, как будто воздетые к небу руки океана, который громко взмолился, «О Господь всех жертвоприношений, смилуйся надо мной, не режь меня надвое, умоляю, защити меня!» Врезаясь в воду острыми, как стрелы копытами, Господь вепре достиг предела океана, хотя океан был беспредельным. он увидел землю обитель всех живых существ, которая лежала там, как на заре творения, и сам поднял ее. С невероятной легкостью Господь Вепрь водрузил землю на свои клыки и, подняв ее из воды, предстал во всем своем великолепии. Затем, пылая гневом, словно сударшина чакра, он мгновенно убил демона Хираньякшу, хоть тот и пытался отразить натиск Господа. Господь вепрь убил демона прямо в воде, как лев убивает слона. Веки и язык Господа окрасились его кровью, так слон покрывается красноватой пылью, когда роет бурую землю. Затем, словно резвящийся слон, Господь водрузил землю на свои белоснежные изогнутые клыки. Тело его приобрело синеватый оттенок, напоминающий цвет дерева тамала. Увидев это, мудрецы во главе с Брахмой окончательно убедились, что перед ними Сам Господь, Верховная Личность Бога, и в глубоком почтении склонились перед Ним. С великим благоговением мудрецы промолвили, О непобедимый владыка всех жертвоприношений, слава Тебе, да сопутствует Тебе победа, Ты ступаешь по вселенной в облике, олицетворяющем веды, и в порах Твоего тела сокрыты великие океаны преследуя определенную цель поднять землю, ты принял сейчас образ вепря. О Господь, Твоему образу поклоняются, совершая жертвоприношение, однако грешные души не способны увидеть его. Все ведические гимны, гаэтри и другие, связаны с Твоей кожей, волосы, растущие на Твоем теле, это трава куша, в Твоих глазах топленое масло, а Твои четыре ноги — суть четыре вида кармической деятельности. О Господь, Твой язык — это одно жертвенное блюдо, а ноздри — другое жертвенное блюдо, в Твоем животе находится жертвенное блюдо, с которого едят, и еще одним жертвенным блюдом являются Твои уши. Твои уста — это жертвенное блюдо Брахмы, горло — жертвенное блюдо Сома, а все, что ты жуешь, называется огнехотрой. Более того, о Господь, Твои повторяющиеся пришествия суть желания всех видов посвящения. Твоя шея обитель трех желаний, а твои клыки результат духовного посвящения и исполнения всех желаний. Твой язык это деятельность, предшествующая посвящению. Голова жертвенный и нежертвенный огонь, а твои жизненные силы являются совокупностью всех желаний. О Господь, Твое семя это жертвоприношение Сома-Ягия, твой рост, обряды и ритуалы, совершаемые по утрам. Твоя кожа и осязание — это семь элементов жертвоприношения огнештома. Суставы твоего тела символизируют все прочие жертвоприношения, проводимые в течение двенадцати дней. Таким образом, ты являешься целью всех жертвоприношений, и только тот, кто совершает яги, может заслужить твою благосклонность. О Господь! Ты, Верховная Личность Бога, и живые существа поклоняются Тебе, вознося всеобъемлющие молитвы, исполняя ведические гимны и совершая жертвоприношения. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Постичь Тебя можно лишь чистым умом, свободным от всякой видимой и невидимой материальной скверны. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, высшим духовным наставником который открывает живым существам науку преданного служения. О, ты, поднявший землю, земля с ее многочисленными горами покоится на твоих клыках, прекрасная, как цветок лотоса в обрамлении листьев, сорванный разъяренным слоном, который выходит из воды. О, Господь, когда остриями своих могучих клыков ты поднял землю, Твое трансцендентное тело стало таким же прекрасным, как горные вершины, окутанные облаками. О Господь! Чтобы дать приют всем своим обитателям, движущимся и неподвижным, земля стала Твоей женой, а Ты взял на себя роль Верховного Отца. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой и Матерью-Землей, которую Ты наделяешь своей энергией, подобно тому, как искусный жрец разводит огонь в дощечках Араник. Кто, кроме Тебя, Верховной Личности Бога, смог бы поднять землю из океанских глубин, но для Тебя в этом нет ничего удивительного, ибо, создавая Вселенную, Ты творил и не такие чудеса. С помощью Своей энергии Ты явил это дивное мироздание. О Верховный Господь, мы обитаем на самых благочестивых планетах Вселенной Джана, Тапа и Сатья-Локи но даже нас очистили капли, слетевшие со щетиной на Твоем загривке, когда Ты отряхивался от воды. О Господь! Твои чудесные деяния поистине беспредельны, и всякого, кто пытается обнаружить их предел, следует считать безумцем. Каждый, кто живет в материальном мире, находится под влиянием могущественных мистических энергий. Умоляем Тебя, яви этим обусловленным душам свою беспричинную милость. Мудрец Майтрея сказал, выслушав обращенные к Нему молитвы великих мудрецов и трансценденталистов, Господь коснулся земли Своими копытами и положил ее на воду. Так Верховная Личность Бога, Господь Вишну, защитник всех живых существ, поднял землю из океанских глубин и, положив ее на воду, возвратился в Свою обитель. Когда человек с верой и преданностью слушает или пересказывает это благое повествование о Господе Вепре, заслуживающее того, чтобы быть пересказанным, Господь, находящийся в его сердце, получает огромное удовольствие. Тот, кто сумел угодить верховной личности Бога, достиг всего. Поднявшись на трансцендентный уровень, человек осознает ничтожность всех прочих достижений. Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, Сам возводит на вершину совершенства того, кто занят трансцендентным любовным служением Ему. Кто, кроме тех, кто не является людьми, может существовать в этом мире, не стремясь к достижению высшей цели? Кто откажется от нектара повествований о деяниях Личности Бога? Нектара, который способен избавить человека от всех материальных страданий. Глава четырнадцатая Неурочная беременность Дити шри Шукадевага с вами сказал, «Видура, который дал обет отречения, выслушав рассказ великого мудреца Майтреи о воплощении Господа в образе Варахи, молитвенно сложил ладони и стал просить Майтрею поведать ему о других деяниях Господа, ибо он, Видура, все еще не чувствовал себя удовлетворенным. Шри-Виду рассказал, о лучший из великих мудрецов, по преданию, передаваемому по цепи ученической преемственности, Господь, олицетворяющий собой акт жертвоприношения, Личность Бога, Верховный Вепрь, убил самого первого демона во Вселенной, Хираньякшу. О Брахман, что послужило причиной сражения между царем демонов и Господом Вепрем, которое произошло, когда Господь, развлечения ради, поднял землю из глубин Вселенского океана. Мой ум сгорает от любопытства, и я не насытился услышанным от Тебя рассказом о явлении Господа. Поэтому, прошу Тебя, продолжай свой рассказ. Тебя слушает преданный, который исполнен верой. Великий мудрец Майтрея сказал, «О, воин, заданный Тобой вопрос достоин преданного, ибо ты спрашиваешь меня о воплощении Верховного Господа. Он один может освободить людей, обреченных на гибель из сетей рождения и смерти. Слушая мудреца народу, который рассказывал ему о Господе, цинсаря Уттанапады Тхрува постиг Верховную Личность Бога и вошел в обитель Господа, поправ ногой голову смерти. Рассказ о битве, которая произошла между господом Вепрем и демоном Хераньякшей, я услышал в давно минувшие времена от главного полубога Брахмы, когда тот отвечал на вопросы других полубогов. Как-то вечером дочь Дакши Дити, истомленная желанием, стала просить своего мужа Кашяпу, сына Маричи, соединиться с ней, чтобы зачать ребенка. Солнце клонилось к горизонту, и мудрец, который закончил совершать жертвоприношение Верховной Личности Бога Вишну, чьим языком является жертвенный огонь, сидел, погруженный в транс. Подойдя к нему, прекрасная Дитя поведала мужу о своем желании. «О, мудрец! Бог любви, вынув из колчана свои стрелы, терзает меня, словно бешеный слон, кидающийся на банановое дерево. Поэтому ты должен сжалиться надо мной и явить мне свою милость. Я мечтаю о сыновьях и мучаюсь, когда вижу, как благоденствуют другие твои жены, этот поступок принесет тебе счастье. Женщину почитают в этом мире, если к ней благоволит ее муж, а муж, подобный тебе, славится своими детьми, ибо ты призван увеличить число живых существ во вселенной. В давно минувшие времена наш отец Дакша, который владел несметными богатствами и очень любил своих дочерей, спросил каждую из нас в отдельности, кого мы хотели бы избрать себе в мужья. Узнав о нашем выборе и желая нам блага, наш отец Дакша отдал тринадцать своих дочерей тебе в жены, и с тех пор мы все храним тебе верность. О, Пожалуйста, благослови меня, исполнив мое желание. Когда человек, оказавшийся в беде, обращается за помощью к великой личности, его мольбы должны быть услышаны. О герой ведура, обратившись к Дите со словами утешения, сын Марича успокоил ее, оскверненную вожделением, а потому несчастную и не в меру разговорчивую. Бедная женщина! я незамедлительно исполню любое самое заветное твое желание, ибо ты одна являешься для меня источником трех совершенств на пути к освобождению. Подобно тому, как на борту корабля можно пересечь просторы океана, так, живя с женой, можно преодолеть трудности и невзгоды, которые подстерегают человека в океане материального существования. О, досточтимая, жена приносит такую огромную пользу, Что ее называют лучшей половиной тела мужа, поскольку она помогает мужчине исполнять все его религиозные обязанности. Поручив исполнение этих обязанностей жене, мужчина может заниматься своими делами, ни о чем не беспокоясь. Как командующему гарнизона крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств перед которыми представители других ашрамов беззащитны. О царица нашего дома, мы не способны делать то, что делаешь ты, и не в наших силах воздать тебе за твои труды, даже если мы будем работать в течение всей жизни и продолжим трудиться после смерти. Оплатить тебе невозможно, на это не способны даже те, кто не устает восторгаться качествами своих жен. Хотя я и не в силах достойно отблагодарить тебя, Я все же незамедлительно исполню Твое желание и подарю Тебе детей, однако Тебе придется немного подождать, чтобы потом никто не смог упрекнуть Меня. Сейчас самое неблагоприятное время для зачатия ребенка, так как именно в эту пору по земле бродят вселяющие ужас привидения и неизменные спутники повелители привидений. Восседая на быке, господь Шива, царь привидений, путешествует теперь по миру, окруженный привидениями, которые следуют за ним ради собственного блага. Тело Господа Шивы красноватого цвета. Оно чисто, только покрыто золой. Пепел, вздымающийся над погребальными кострами, припорошил его волосы. Он младший брат твоего мужа и взирает на мир тремя глазами. Господь Шива никого не считает своим родственником, хотя все живые существа связаны с ним. Он ни к кому не питает особой благосклонности или неприязни. Мы с благоволением поклоняемся остаткам его пищи и дали обет принимать все, что останется после него. Никто в материальном мире не может сравниться с Господом Шивой или превзойти его, а безупречный нрав Шивы, служит примером для всех великих душ, стремящихся освободиться из-под гнета невежества, и тем не менее он носит личину дьявола, чтобы принести освобождение всем преданным Верховного Господа. Злосчастные глупцы не ведают о том, что он постоянно погружен в себя, и потому насмехаются над ним. Эти невежды заботятся только о своем теле, которому суждено стать пищей для собак. Они наряжают его, украшают драгоценностями и гирляндами и умощают ароматическими маслами. Брахма и другие полубоги совершают все обряды, которые совершает Шива. Он повелитель материальной энергии, являющейся причиной сотворения материального космоса. Он великая личность, и поэтому его демонический образ жизни не более, чем лицедейство. Майтрея сказал, «Дите выслушала мужа, но, побуждаемая Богом любви, не смогла справиться со своим вожделением. Словно потерявшая всякий стыд блудница, она вцепилась в одежде великого брахмана-мудреца». Поняв намерение своей жены, он был вынужден совершить запретный поступок и, склонившись перед всесильной судьбой, возлег с ней в уединенном месте. После этого Брахман совершил омовение в воде и обуздал свою речь, погрузившись в транс, сосредоточив ум на вечном сиянии и повторяя про себя священные гимны Гайетри. О потомок Бхараты, затем Дите приблизилась к мужу и, опустив от стыда за содеянный грех голову, произнесла следующее. Прекрасное Дите сказала, дорогой Брахман, прошу тебя позаботься о том, чтобы в наказание за тяжкое оскорбление, которое я нанесла ему, Господь Шива, владыка всех живых существ, не убил ребенка в моем чреве. Я в глубоком почтении склоняюсь перед разгневанным Господом Шивой, великим полубогом. Его очень легко прогневать, но вместе с тем он исполняет все материальные желания. Он снисходителен к живым существам и не скупится на благословение, однако разгневавшись, может на месте покарать нечестивца. Я надеюсь на его благосклонность, ибо он мой зять, муж сестры Сати. Ему поклоняются все женщины, он обладает всеми достояниями и может проявить снисходительность к женщинам, которых щадят даже охотники-дикари. Майтрея сказал, тогда мудрец Кашьяпа заговорил, обращаясь к жене, которая дрожала от страха из-за нанесенного мужу оскорбления. Она понимала, что отрывает его от исполнения повседневных обязанностей вознесение вечерних молитв, и тем не менее сделала это, заботясь о благополучии своих детей, которым предстояло появиться на свет. Мудрец Кашья сказал из-за того, что твой ум был осквернен и ты выбрала самое неподходящее для зачатия время, не вняла моим увещеванием и была непочтительна к полубогам, вся обстановка оказалась крайне неблагоприятной. О, своенравная! Из твоего оскверненного чрева на свет выйдут два заносчивых сына. Эти дети, о несчастные, станут источником неутихающей скорби для обитателей всех трех миров. Они станут убивать несчастных, ни в чем не повинных живых существ, истязать женщин и зажгут гневом сердца великих душ. Тогда Верховная Личность Бога, Господь Вселенной, заботящийся о благе всех живых существ, не зайдет в этот мир и убьет их, подобно тому, как Индра своими молниями сокрушает горы. Дити ответила, «Как хорошо, что милосердный Господь, верховная Личность Бога, собственноручно убьет моих сыновей, метнув в них свой диск сударшину. Мой дорогой муж, да не послужит причиной их гибели гнев брахманов преданных» те, на ком лежит проклятие Брахмана, и те, кто внушает ужас другим живым существам, презираемы всеми, даже обитателями ада и своими сородичами. Мудрец Кашьяба сказал, поскольку ты скорбишь о случившемся и раскаиваешься в содеянном, рассуждаешь верно, обладаешь непоколебимой верой в верховную Личность Бога, а также любишь Господа Шиву и меня, один из сыновей, Прохлада, твоего сына Херани Кашипу, станет великим преданным Господа, и его слава разнесется по свету так же широко, как слава самой личности Бога. Идя по его стопам, праведники будут стараться развить в себе качества, которыми обладал он, миролюбие и незлобливость, подобно тому, как низкопробное золото улучшает свои качества в процессе очищения. Его будут любить все живые существа поскольку Личность Бога, Верховный Повелитель Вселенной, всегда доволен преданным, помыслы которого сосредоточены только на Господе. Этот лучший из преданных Господа будет обладать великим разумом, непререкаемым авторитетом и превзойдет все великие души. Поднявшись на высшую ступень преданного служения, он достигнет состояния трансцендентного экстаза и, оставив материальный мир, войдет в Духовное Царство. Он станет воплощением добродетели и кладезем всех лучших качеств. У него не будет врагов, он будет радоваться счастью других и горевать вместе с теми, кого постигло горе. Он избавит все вселенные от скорби, подобно прохладной луне, которая приходит на смену палящему летнему солнцу. Повсюду, вовне и внутри себя, твой внук будет видеть верховную личность Бога, Господа супругой которого является прекрасная богиня процветания. Господь принимает тот образ, в котором его хочет видеть преданный, и его лицо всегда украшают великолепные серьги. Мудрец Майтрея сказал, узнав о том, что ее внук будет великим преданным Господа, а сыновья примут смерть от руки Кришны, Дити несказанно обрадовалась. Глава 15 Описание царства Бога. Шри Майтрея сказал, дорогой ведура, жена мудреца Кашьяпы Дити знала, что сыновья, которые находились у нее в чреве, принесут полубогам множество бед, поэтому целых сто лет она носила в себе могучее семя Кашьяпы Муни, которому было суждено стать источником несчастья для многих живых существ. Беременность Дити явилась причиной того, что планеты Вселенной почти лишили солнечного и лунного света, и полубоги этих планет, стревоженные происходящим, спросили Творца Вселенной Брахму, что это за тьма, которая окутала все стороны света. Благословенные полубоги сказали, о великий, взгляни на эту тьму, о которой тебе известно все и которая повергла нас в такое смятение, от тебя ничего невозможно утаить, Ибо время не властно над тобой. О повелитель полубогов, хранитель вселенной, о бриллиант в пантеоне полубогов, обитающих на других планетах, тебе известны помыслы всех живых существ, как в духовном, так и в материальном мире. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой, изначальным источником силы и научного знания. Сам Верховный Господь передал в твое ведение отделённую гуну страсти. Внешняя энергия обеспечила твое появление на свет из непроявленного источника, поэтому мы снова и снова в глубоком почтении склоняемся перед тобой. Все эти планеты, о повелитель, пребывают в тебе, и все живые существа также появляются на свет благодаря тебе. Таким образом, ты являешься причиной этой вселенной, и каждый, кто постоянно медитирует на тебя, получает право на преданное служение. Те, кто, управляя процессом дыхания, обуздали ум и чувства и достигли вершин мистической йоги, не знают поражений в материальном мире. Этим они обязаны только тебе, ибо, достигнув совершенства в йоге, снискали твою милость. предписание вет, направляющие жизнь всех живых существ, подобны веревке, продетой через ноздри быка, с помощью которой погонщик правит им. Никто не может безнаказанно нарушать правила, изложенные в ведических писаниях. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой, предводителем живых существ, который даровал нам Веды. Полубоги молили Брахму, пожалуйста, обрати на нас свой милостивый взор и снизойди к нашим страданиям, из-за наступившей темноты вся наша деятельность остановилась. Подобно тому, как избыток дров гасит пламя костра, плод, который развился из семени кашья в животе дити, стал причиной того, что вселенная погрузилась в кромешную тьму. Шри Майтрея сказал: "Довольной молитвами полубогов, Господь Брахма, постичь которого можно с помощью трансцендентного звука, попытался успокоить их". Господь Брахма сказал: "Задолго до вас, четверо моих сыновей Санака, Санатана, Сананда и Санат Кумар появились на свет из моего ума. Иногда они путешествуют по просторам материального и духовного неба, не имея никаких определенных желаний. Обойдя всю вселенную, они вступили в пределы духовного царства, так как были свободны от материальной скверны. В духовном небе плавают духовные планеты, называемые Вайкундхами. Этим планетам поклоняются жители всех материальных планет, ибо на них обитает Сам Верховный Господь и Его чистые преданные. Все жители планет Вайкунтхи внешне похожи на Верховную Личность Бога. Все они заняты преданным служением Господу и равнодушны к чувственным удовольствиям. На планетах Вайкунтхи пребывает Верховная Личность Бога, изначальная Личность, постичь которую можно только с помощью ведических писаний. Господь, исполненный чистой, ничем не оскверненной благости, свободный от примеси страсти и невежества, Сам помогает преданным достичь духовного совершенства. На планетах Вайкунхи растут благодатные леса, все деревья в которых – это деревья желаний. В любое время года эти деревья усыпаны цветами и плодами, поскольку на планетах Вайкунхи все имеет духовную и личностную природу. Обитатели планеты Вайкунхи вместе со своими женами летают на воздушных кораблях и неустанно воспевают все благие качества и деяния Господа, которых не может коснуться скверно. Прославляя Господа, они не замечают даже распустившихся цветов Матхави, которые источают чудесный аромат и клонятся к земле под тяжестью мёда. Голубь и кукушка, журавль и чекароварка, лебедь, попугай, куропатка и павлин едва заслышав звонкую песнь царя пчел, возносящего хвалу Господу, тотчас умолкают. Эти трансцендентные птицы перестают петь только потому, что хотят слушать, как другие прославляют Господа. Хотя мандары, кунды, курабаки, утпалы, чампаки, арны, пуннаги, нагокишары, бакулы, лилии и париджаты распускают свои цветы, источающие трансцендентное благоухание, Они всегда помнят о тех аскезах, которые совершила Туласи, ибо видят, что Господь оказывает ей явное предпочтение, украшая себя гирляндами из ее листьев. Обитатели Ваикунхи путешествуют на воздушных кораблях из лазурита, изумрудов и золота. Даже в окружении своих супруг, пышнобедрых, улыбающихся красавиц, они не поддаются искушению страсти, оставаясь равнодушные к их улыбкам и чарующей красоте. Женщины на планетах Вайкунхи прекрасны, как сама богиня процветания, наделенные трансцендентной красотой они играют цветами лотоса, браслеты на их ногах позвякивают при ходьбе, и иногда, чтобы снискать милость верховной личности Бога, они сметают пыль с мраморных стен, украшенных золотыми бордюрами. В своих садах богини процветания поклоняются Господу и на выложенных кораллами берегах трансцендентных водоемов предлагают ему листья тулоси. Поклоняясь Господу, они видят в воде отражение своих прекрасных лиц с точенными носами, и их лица кажутся еще прекраснее от того, что Господь покрывает их поцелуями. Как жаль, что несчастные люди вместо того, чтобы обсуждать описание планет Вайкунтхи, разговаривают на темы, которые оскверняют слух и помрачают разум. Те, кто отказывается слушать повествования о Вайкунтхе и предается разговорам о материальном мире, прокладывают себе путь в темнейшие районы невежества. Господь Брахма сказал, дорогие полубоги, человеческая форма жизни столь ценна, что даже мы стремимся родиться людьми, ибо только человеку дано в совершенстве постичь смысл религии и обрести совершенное знание. Если живое существо, получившее человеческое тело, не сумело постичь природу Верховной Личности Бога и Его обители, это значит, что оно находится под сильным влиянием внешней энергии Господа. Люди, в теле которых происходят изменения, вызванные экстазом, чье дыхание учащается, а тело покрывается испариной, когда они слышат восхваление Господа, входят в Царство Бога даже если никогда не занимались медитацией и не совершали никаких других аскез, царство Бога находится выше материальных вселенных, и попасть в него мечтает даже Брахма и другие полубоги. Итак, когда великие мудрецы Санака, Санатана, Санандана и Санат-Кумар с помощью мистической йоги достигли описанной высшей Вайкунтхи, которая находится в духовном небе, они ощутили ни с чем не сравнимое блаженство. Они увидели, что духовный мир освящен сиянием богато украшенных воздушных кораблей, которыми управляют лучшие преданные Вайкундхи, и что там царствует Верховная Личность Бога. Мудрецы миновали шесть ворот Вайкундха-Пури, обители Господа, пышное великолепие, отделки которых не произвело на них особого впечатления, и подошли к седьмым. Там они увидели двух излучающих сияние существ одинакового возраста, облаченных в великолепной одежды, вооруженных палецами и украшенных бриллиантами и другими драгоценными камнями, серьгами в ушах и шлемами на головах. У них на груди, между четырех голубых рук, висели гирлянды из свежих цветов, вокруг которых велись пчелы, опьяненные их благоуханием. Поднятые брови, Недовольно раздутые ноздри и покрасневшие глаза стражей выдавали их возбуждение. Великие мудрецы во главе с Санакой смело открывали все встречавшиеся на их пути ворота. Им были неведомы такие понятия, как свое и чужое. Не задумываясь, послушные зову сердца, они вошли в седьмые ворота точно так же, как входили в предыдущие шесть ворот, сделанных из золота и усыпанных бриллиантами. Четыре мальчика-мудреца, единственным одеянием которых был воздух, выглядели как пятилетние дети, хотя были старше всех живых существ во вселенной и к тому времени уже постигли свою духовную природу. Однако, когда привратники, чей нрав был неприятен Господу, увидели мудрецов, то, не считаясь с высоким положением кумаров, преградили им путь своими жезлами, несмотря на то, что мудрецы ничем не заслужили подобного обращения. Когда кумары, достойнейшие из достойных, были остановлены двумя главными стражами Шрихари на виду всех божественных обитателей Вайкунтхи, их глаза внезапно покраснели от гнева, вызванного нетерпеливым желанием увидеть своего возлюбленного повелителя, Шрихари, личность Бога. Мудрецы сказали: "Кто эти двое, чей образ мыслей так чужд атмосфере Вайкунтхи, хотя они состоят на службе у Господа?" и занимая столь высокое положение, должны были обладать теми же качествами, которыми обладает Сам Господь? Как они вообще оказались на Ваикунтхе? Может ли быть такое, что в Царство Бога прокрался враг, но у Верховной Личности Бога нет врагов? Кто же станет враждовать с Ним? Скорее всего, эти двое – самозванцы и потому подозревают других в том, чем грешат сами. В отношениях между обитателями Ваикундхи и Верховной Личностью Бога царит полная гармония, подобная той, которая существует между большими и малыми небесными сферами в пределах материального космоса. Так откуда же в этом царстве гармонии появилась семя страха? Эти двое одеты как жители Ваикундхи, но откуда в их мысли проникла двойственность? Поэтому давайте решим, какой кары заслуживают эти нечестивцы мы должны найти для них подходящее наказание, которое в конце концов обернется для них благом. Обнаружив в бытии ваикунтхи двойственность, они осквернили себя, поэтому им не место здесь, они должны отправиться в материальный мир, где каждое живое существо сражается с тремя врагами. Когда стражи ваикунтхи, которые несомненно были преданными Господа, увидели, что их проклясть, они перепугались и в великом волнении бросились к брахманам в ноги, зная, что от проклятия брахмана их не сможет защитить никакое оружие. Услышав проклятие мудрецов, стражи сказали, «Вы поступили совершенно правильно, наказав нас за непочтительное обхождение с такими мудрецами, как вы, но мы молим вас о том, чтобы, видя наше раскаяние, вы сжалились над нами, и мы, упав в материальный мир, не оказались во власти иллюзии, которая заставляет живые существа забыть о Верховной Личности Бога. В тот же миг Господь, которого называют падманабхой, потому что из Его пупка растет лотос, Господь, приносящий утешение праведным, узнал об оскорблении, которое Его слуги нанесли великим святым. Вместе со Своей супругой, богиней процветания, Он прибыл на место происшествия, Куда его принесли те самые стопы, под сенью которых ищут приюта отшельники и великие мудрецы. Мудрецы во главе с Санакой Риши увидели, что верховная Личность Бога, Вишну, которого до этого они созерцали только в своем сердце, когда находились в состоянии экстатического транса, теперь предстал перед их глазами. Он подошел к ним вместе со своими приближенными, которые держали над ним зонт и обмахивали его чамарами. Апахала плавно взлетали над ним, словно два белых лебедя, и от ласкового ветерка, который они поднимали, жемчужные подвески на зонте дрожали, словно капли нектара, падающие с серебристой луны в полнолуние, или капельки воды, которые появляются на льду под порывами ветра. Господь является неиссякаемым источником блаженства. Своим благословенным присутствием Он приносит счастье каждому, а Его пленительная улыбка и нежный взгляд проникают в глубины сердца. Прекрасное тело Господа черного цвета, а Его широкая грудь – обитель богини процветания, которая украшает духовный мир, венчающий небесное царство. Поэтому всем показалось, что Господь Сам распространяет красоту и благоденствие духовного мира. Его украшал пояс, сверкавший на желтой ткани, которая облегала Его широкие бедра. И гирлянды из свежих цветов, вокруг которой жужжа кружились пчелы. Его изящные запястья были украшены браслетами, одной рукой Господь опирался на плечо Горуды, а в другой держал лотос. Щеки Господа оттеняли красоту сиявших ярче молнии подвесок в форме крокодила и придавали Его лицу неизъяснимую прелесть. У Него был точеный нос, а голову венчала корона усыпанная самоцветами. На груди Господа между четырех сильных рук красовалось чудесное ожерелье, а шею украшал драгоценный камень Кауступха. Ослепительная красота Нарайаны, многократно умноженная разумом его преданных, была неотразима. Перед ней бледнела даже богиня процветания, которая так гордится своей непревзойденной красотой. О полубоги, Господу, Представшему перед кумарами поклоняюсь я, господь Шива и все вы. Мудрецы, жадно ловившие каждое движение Господа, радостно преклонили головы к его лотосным стопам. Когда мудрецы вдохнули принесенный ветром аромат листьев туласи, которые лежали на пальцах лотосных стоп личности Бога, они почувствовали перемену, произошедшую в их теле и уме, хотя и были очень привязаны к концепции безличного брахмана. прекрасный лик Господа вызвал в их памяти образ голубого лотоса, а его улыбка напоминала им о распустившемся цветке жасмина. Увидев его лицо, мудрецы испытали полное удовлетворение. Желая и дальше созерцать Господа, они перевели взоры на пальцы его лотосных стоп салами, как рубины ногтями. Не отрывая взгляда от трансцендентного тела Господа, они в конце концов погрузились в медитацию на образ Господа. Это форма Господа, на которую медитируют йоги мистики, испытывая при этом величайшее наслаждение. Она не является плодом воображения, все великие йоги подтверждают ее реальность. Господь в полной мере владеет восьмью видами совершенств, что недоступно ни одному живому существу. Кумары сказали, о возлюбленный Господь, негодяи и глупцы не могут увидеть тебя, несмотря на то, что ты пребываешь в сердце каждого живого существа, мы же видим Тебя воочию, хоть Ты и являешься беспредельным. Явившись перед нами, Ты милостиво дал нам возможность убедиться в истинности всего, что мы слышали о Тебе от нашего Отца Брахмы. Нам известно, что Ты — Высшая Абсолютная Истина, Личность Бога, который являет свою трансцендентную форму в гуне неоскверненной чистой благости. Постичь эту трансцендентную вечную личностную форму можно лишь, снискав Твою милость, которую Ты даруешь тому, кто неуклонно следует по пути преданного служения великим мудрецам, чье сердце очищено преданностью Господу. Самые зрелые и мудрые из людей, способные видеть вещи такими, как они есть, слушают повествования о благословенных играх и деяниях Господа, которые заслуживают того, чтобы быть рассказанными и услышанными, такие люди равнодушны даже к величайшему из материальных достижений – освобождению, не говоря уже о менее значительных благах, таких как материальное счастье, доступное на райских планетах. О Господь, мы готовы родиться в любом аду, только бы наше сердце и ум постоянно служили Твоим лотосным стопам. Пусть наши речи всегда украшают повествование о Твоих деяниях, подобно тому, как листья туласи становятся прекраснее, когда их предлагают Твоим лотосным стопам, а в наши уши непрерывным потоком льется нектар гимнов, воспевающих Твои трансцендентные качества. Поэтому мы, о Господь, в глубоком почтении склоняемся перед Твоей вечной формой, формой Личности Бога, которую Ты столь милостиво явил нам. Несчастные, ограниченные люди лишены возможности увидеть Твою высшую, вечную форму, созерцание которой приносит такое удовлетворение нашему уму и глазам. Глава 16. Два стражевые кунтхи, Джая и Виджая, проклятые мудрецами. Господь Брахма сказал, поблагодарив мудрецов за их волебные речи, всемогущий Господь, чей обитель находится в царстве Бога, произнес следующее. Верховный Господь сказал, причиной того, что мои слуги по имени Джая и Виджая нанесли вам тяжкое оскорбление, было их пренебрежительное отношение ко мне. О великие мудрецы, я согласен с тем наказанием, которое вы, мои преданные, избрали для них. Для меня нет никого дороже Брахмана, в моих глазах Брахман стоит выше всех. То неуважение, с которым к вам отнеслись мои приближенные, на самом деле было проявлено мной, ибо они – мои слуги. Я считаю, что это оскорбление нанес вам я сам и поэтому прошу простить меня за все, что случилось с вами. Поступок слуги люди обычно ставят в вину хозяину, подобно тому, как пятно белой проказы, на каком бы участке тела оно ни появилось, оскверняет всю кожу. Любое существо во вселенной, вплоть до чандалы, который живет, питаясь мясом собак, тотчас очищается, стоит ему омыться в звуках моего имени, словословий в мой адрес и так далее. Теперь вы познали меня, поэтому я, не задумываясь, отсеку собственную руку, если она вздумает причинить вам какой-то вред. Господь продолжал, я слуга своих преданных, и только благодаря этому мои лотосные стопы стали столь священными, что способны мгновенно избавить живое существо от всех его грехов. А мой стал таким, что богиня процветания никогда не расстается со мной, несмотря на то, что я совершенно равнодушен к ней, а другие превозносят ее красоту и дают торжественные обеты, чтобы снискать хоть капли ее милости. Дары, приносимые мне во время жертвоприношений на жертвенном огне, который является одним из моих ртов, не доставляют мне такого удовольствия, как те плавающие в ги явства которых коснулись уста брахманов, посвятивших мне все плоды своей деятельности и всегда довольных моим просадам. Я – повелитель своей всепроникающей внутренней энергии, а воды Ганги – это вода, оставшаяся после омовения моих стоп. Воды Ганги освещают все три мира, в том числе и Господа Шиву, который несет их на своей голове. Если даже я посыпаю голову пылью со стоп Вайшнава, то кто откажется последовать моему примеру, Брахманы, коровы и беззащитные существа составляют мое тело, только люди, которых собственные грехи лишили рассудка, считают их отличными от меня. Такие люди, подобно разъяренным змеям, и посланцы Ямараджи, карающего грешников, как ястребы, со стервенением разрывают их на куски. Однако те, кто всегда оказывают почтение брахманам, те, кто даже упреки и брань брахманов, встречают радостными сердцами и улыбками на лотосных лицах, покоряют мое сердце. Они смотрят на брахманов, как на меня, и стараются умилостивить их хвалебными речами, проникнутыми любовью, подобно тому, как сын пытается успокоить рассерженного отца или, как я сейчас, успокаиваю вас. Обойдясь с вами подобным образом, мои слуги, не сумевшие угадать воли своего господина, перешли границы дозволенного. Поэтому я прошу вас оказать мне любезность. Пожалуйста, велите, чтобы, искупив вину, они вновь вернулись ко мне и не отсутствовали в моей обители слишком долго. Брахма продолжал, несмотря на то, что сердца мудрецов ужалила змея гнева, души их не могли насытиться прекрасными светлыми речами Господа, лившимися на них подобно потоку ведических гимнов. Им было нелегко до конца осознать значение блестящих, исполненных глубокого смысла речей Господа. Слушая Его с неотрывным вниманием, мудрецы не переставали размышлять над смыслом Его слов, но даже внимая Господу, они не могли понять, что Он намеревается сделать. И все же, созерцая Его, четыре брахмана-мудреца пришли в неописуемый восторг, и дрожь блаженства пробежала по их телам. Затем они обратились к Господу, Который с помощью своей внутренней энергии, Йога Майи, открыл им многогранное великолепие Верховной Личности. Мудрецы сказали, о Верховная Личность Бога, мы не можем понять, чего Ты хочешь от нас, Ты – Верховный Повелитель Всего Сущего, и тем не менее, Ты превозносишь нас, как будто мы оказали Тебе какую-то услугу. О Господь, Ты верховный повелитель брахманической культуры. Признавая высшее положение брахманов, ты подаешь пример другим. На самом деле ты верховное божество, которому поклоняются не только все полубоги, но и брахманы. Ты источник вечной деятельности всех живых существ, и воплощаясь в многочисленных формах личности Бога, ты всегда защищаешь религию. Ты высшая цель религиозных принципов и мы считаем Тебя неистощимым и вечно неизменным. По милости Господа мистики и трансценденталисты избавляются от всех материальных желаний и пересекают океан неведения, поэтому Сам Верховный Господь не нуждается в милости ни одного живого существа. Люди посыпают свои стопы пылью со стоп богини процветания лакшми А она в назначенный час ждет свидания с тобой и мечтает навеки поселиться в обители царя пчел, которые вьются над гирляндой из свежих листьев тулоси, положенной к твоим стопам кем-то из благословенных преданных. О Господь, ты так сильно привязан к делам своих чистых преданных, но при этом совершенно равнодушен к богиням процветания, которые постоянно заняты трансцендентным любовным служением тебе. Каким же образом пыль, лежащая на дороге, по которой проходили брахманы, может очистить тебя, и как знак шреватца, который красуется у тебя на груди, может быть источником твоего величия и благоденствия? О Господь, ты являешься олицетворением религии, поэтому в каждую из трех эпох ты появляешься в материальном мире и защищаешь вселенную, которая населена движущимися и неподвижными живыми существами. Мы молим Тебя, чтобы, явив нам Свой образ, состоящий из чистой благости и дарующий все благословения, Ты устранил влияние Раджаса и Тамаса, заботясь о благе полубогов и дважды рожденных. О Господь, Ты покровительствуешь лучшим из дважды рожденных! Если бы Ты не оказывал им покровительства, преклоняясь перед ними и превознося их, то люди, которые находятся под Твоей властью и следуют Твоему примеру, забыли бы о благом пути поклонения. Дорогой Господь, являясь средоточием благости, ты охраняешь благой путь от разрушения. Заботясь о благе всех людей, своей всемогущей энергией, ты уничтожаешь зло. Ты владыка трех миров и хранитель вселенной, поэтому твое смирение нисколько не умаляет твоего могущества, напротив, выказывая подобное смирение, ты получаешь трансцендентное удовольствие. О Господь, какое бы наказание Ты не назначил этим двум безгрешным душам или же мы безоговорочно примем его. Мы сознаем, что прокляли два ни в чем не повинных существа. Господь сказал, о брахманы, знайте же, что наказание, которое вы избрали для них, было заранее предопределено мною, поэтому им предстоит пасть в материальный мир и родиться в семье демонов, однако все их помыслы, будут сосредоточены на мне, и эта сосредоточенность ума, усиленная гневом, свяжет их со мной прочными узами и поможет им быстрее вернуться в мою обитель. Господь Брахма сказал, увидевшись с Господом Вайкунтхи, верховной Личностью Бога, обитающей на лучезарной планете Вайкунтхи, мудрецы покинули трансцендентную обитель. Мудрецы обошли вокруг Господа, поклонились ему, и удалились в необыкновенном восторге от увиденных ими трансцендентных достоинств вайшнавов. Затем, обращаясь к Своим слугам Джая и Виджая, Господь произнес, «Уходите отсюда и ничего не бойтесь. Слава вам и хвала! Я мог бы лишить проклятие брахманов силы, однако не стану этого делать, более того, я полностью одобряю его». Ваш уход с Вайкунтхи предрекла Лакшми, богиня процветания. Она разгневалась на вас из-за того, что однажды, когда она покинула мою обитель, а затем вернулась назад, вы оставили ее у ворот и не пускали во дворец, пока я не проснулся. Господь заверил двух жителей Вайкунтхи Джаю и Виджаю. Занимаясь мистической йогой в гневе, вы искупите грех, который совершили, когда ослушались брахманов и очень скоро вернетесь ко мне. Сказав об этом стражам у ворот Вайкунхи, Господь возвратился в Свою обитель, где летают божественные воздушные корабли, в царство, богатство и великолепие которого затмевает все чудеса света. Между тем, два стража, лучшие среди полубогов, чья красота и великолепие, поблекли от проклятия брахманов, помрачнели и пали в материальный мир покинув Вайкунтху, обитель Верховного Господа. Восседавшие на великолепных воздушных кораблях полубоги, которые были свидетелями падения Джая и Виджайи в Вайкунтхе, проводили их дружным возгласом огорчения. Господь Брахма продолжал: "Эти два главных стража Вайкунтхи, слуги личности Бога, покрытые могучим семенем Кашяпа и Муни, вошли теперь в лоно Дети. могущество близнецов асуров демонов и явилось причиной вашей тревоги, ибо оно поставило под угрозу вашу власть, однако я не в состоянии ничем вам помочь, поскольку все это случилось по воле самого Господа. Дорогие сыновья, Господь повелевает тремя гунами материального мира и отвечает за творение, сохранение и разрушение вселенной. Его дивную созидательную энергию йога-майю Трудно постичь даже тем, кто в совершенстве овладел йогой. Спасти нас может только Сам Верховный Господь, самое древнее из всех живых существ. Чего мы добьемся, рассуждая о том, что произошло? Глава 17. Хираньякша завоевывает все стороны света и покоряет вселенную. Шри Майтрея сказал, когда Брахма, рожденный Вишну, объяснил полубогам, обитателям высших планет, причину наступившей темноты, они избавились от страха и возвратились на свои планеты. Добродетельное Дите предчувствовало, что находящиеся в ее утробе дети причинят полубогам немало бед, то же самое предрек в свое время ее муж, но когда сто лет ее беременности истекли, она родила двух мальчиков-близнецов. В тот час, когда два демона появились на свет, на райских и земных планетах, а также в космическом пространстве между ними бушевали грозные, селяющие ужас стихии. Горы на поверхности земли содрогались от землетрясений, и вся планета, казалось, была объята огнем. Предвещая недоброе, на небосводе появился Сатурн и другие зловещие планеты. Кометы, метеоры и молнии чертили небеса. Повсюду, не утихая, дули пронизывающие ветры, с корнем вырывающие могучие деревья. Ураганы были их армиями, а облака пыли — боевыми знаменами. Небесные светила были закрытыми грудами свинцовых туч, в которых хохоча метались молнии. Весь мир погрузился в кромешную непроглядную тьму. Океан, на поверхности которого вздымались огромные волны, громко стенал, словно охваченный горем, и среди его обитателей царило смятение. Разбушевавшиеся реки и озера тоже вышли из берегов, а украшающие их лотосы увяли. Во время солнечных и лунных затмений вокруг луны и солнца снова и снова возникали туманные ореолы. Раскаты грома раздавались даже среди ясного неба, а из горных пещер доносились звуки, похожие на грохот мчащихся колесниц. На улицах деревень, изрыгая из пасти снопы огня, зловещивы ли самки шакала, и им вторили шакалы и совы. То там, то тут, закинув головы, завывали собаки, И их вой был похож то на пение, то на плач. О видура! Повсюду носились табуны диких ослов, которые истошно ревели и били по земле своими твердыми копытами. Напуганные воплями ослов, птицы с пронзительным криком вылетали из своих гнезд, а коровы и быки в стойлах и лесах испускали мочу и испражнения. У охваченных ужасом коров вместо молока из вымени текла кровь, облака проливали на землю потоки гноя, у изваяний богов, стоящих в храмах, изглазкатились слезы, а деревья даже в безветренную погоду валились на землю. Зловещие планеты, такие как Марс и Сатурн, становились все ярче и заслонили собой благоприятные планеты Меркурий, Юпитер и Венеру, а также некоторые лунные дома, Планеты, казалось, повернули вспять и вступили в конфликт друг с другом. Наблюдая эти и многие другие знамения, предвещавшие наступление дурных времен, все обитатели Вселенной, кроме четырех мудрецов, сыновей Брахмы, которым было известно о падении Джая и Виджая и их рождении в образе сыновей Дити, пришли в неописуемый ужас. Не зная, что означают все эти зловещие предзнаменования, они решили, что началось разрушение Вселенной. Эти два демона, которые появились на свет в давно минувшие времена, с самого рождения отличались необыкновенно крепким телосложением. Их тела, словно отлитые из стали, начали расти, как две огромные горы. Демоны выросли такими высокими, что, казалось, упирались в небо верхушками своих золотых корон. Они заслоняли собой горизонт, а когда ступали по земле, то земля сотрясалась от каждого их шага, на руках у них красовались сверкающие браслеты, и, выпрямляясь во весь рост, они загораживали солнце своими талиями, перехваченными великолепными поясами. Праджапати Кашьяпа, прародитель живых существ, дал своим сыновьям-близнецам имена. Того, который родился первым, он назвал Хираньякшей, а тот, который был первым зачат в очреве Дити, получил имя Хираньякашипу. Его старший сын, Хирани Кашипу не боялся смерти, поскольку считал, что благодаря благословению, которое он получил от Господа Брахмы, во всех трех мирах нет живого существа, способного убить его. Получив это благословение, он очень возгордился и сумел подчинить себе все три мира. Младший брат Хирани Кашипу, Хирань старался во всем угодить своему старшему брату. С палицей на плече он обошел всю вселенную, готовый сразиться с любым противником, только чтобы доставить удовольствие Херанье Кашипу. Херань отличался необузданным нравом. На его лодыжках красовались золотые браслеты, которые позвякивали при ходьбе, его грудь украшала огромная гирлянда, а на плече он носил могучую палицу. Мощь его ума и тела а также дарованное ему благословение, сделали Хираньякшу заносчивым и высокомерным. Он был уверен, что никто не сможет убить его, и во всей вселенной не было такой силы, которая могла бы остановить этого демона. Поэтому, едва завидев Хираньякшу, полубоги задрожали и попятились кто куда, как прячутся змеи в страхе перед Гарудой. Не найдя Индра и других полубогов, прежде опьяненных властью, Предводитель Дайтеев понял, что все они разбежались, испугавшись его силы, и из груди его вырвался торжествующий крик. Возвратившись с райских планет и желая поразмяться, могучий демон, словно разъяренный слон, погрузился в глубины бешено ревевшего океана. Когда он опустился под воду, все твари морские, несметное воинство вороны, в ужасе попрятались от него. Так, не нанеся ни одного удара, Хираньякша явил миру свою беспримерную доблесть. Много лет могучий херанякша носился по океану, своей железной палицей сокрушая встававшие на его пути огромные волны, пока, наконец, не достиг Випхавари, столицы Воруны. Випхавари — это обитель Воруны, повелителя морских тварей под властью которого находятся низшие сферы вселенной, населенные преимущественно демонами. Там Хераньякша, словно презренный раб, пал в ноги воруни и, желая посмеяться над ним, с усмешкой сказал, «Сразись со мной, о Верховный Господь!» Ты повелитель целой планеты, и слава о тебе гремит по всему миру. Сокрушив силы высокомерных и тщеславных воинов и покорив всех дайтеев и дановов, Ты совершил некогда жертвоприношение Раджасуя, посвященное Верховному Господу. Услышав насмешки врага, тщеславие которого не знало границ, всеми чтимый повелитель Вод пришел в ярость, но силой рассудка сумел подавить охвативший его гнев и промолвил в ответ, «Друг мой, мы устранились от сражений, ибо стали слишком стары для ратного дела». «Зная, как ты искусен в бою». Я не вижу для тебя другого достойного соперника, кроме господа Вишну, самого древнего живого существа. Поэтому, о предводитель асуров, обратись к нему, о ком с похвалой отзываются даже подобные тебе герои. Варуна продолжал, подступив к нему, ты тотчас лишишься своего высокомерия. Поверженный на поле брани и окруженный собаками, ты уснешь вечным сном. Господь приходит во вселенную в образе варахи и других Своих воплощений только для того, чтобы уничтожить таких злодеев, как Ты, и явить Свою милость праведникам. Глава 18. Битва Господа Веприя с демоном Хираньякшей. Майтрея продолжал. Исполненный гордыней и тщеславием Дайтея не обратил на слова Варуны никакого внимания. О Видура, узнав от Народы о месте пребывания верховной личности Бога, он бросился в морскую пучину. Там он увидел всемогущего Господа, личность Бога, который воплотился в образе вепря и поднял землю, держа ее на своих могучих клыках. Под взглядом его красноватых глаз блеск и великолепие Хераньякши потускнели. «Эй ты, земноводная тварь!» – захохотал демон. Обращаясь к Господу, демон произнес, «Слушай же меня, о лучший из полубогов, принявший образ вепря, заботиться о земле, поручено нам, обитателям низших планет, и тебе не удастся похитить ее у меня на глазах и не понести за это наказание. Негодяй! Наши недруги взрастили тебя нам на погибель, и ты, оставаясь невидимым, уже уничтожил немало демонов. О, глупец! Секрет твоего могущества в колдовских трюках, но сегодня я положу этому конец, убив тебя на радость всем прочим сородичам. Демон продолжал. Когда брошенная мной палеца, размазжит тебе голову, и ты упадешь замертво, полубоги и мудрецы, которые, занимаясь преданным служением, приносят тебе дары и совершают жертвоприношения, тоже расстанутся с жизнью, словно деревья, лишившиеся корней. Хотя острые стрелы жестоких слов демоны больно ранили Господа, он стерпел эту боль. Но увидев, как затрепетала от страха земля, покоившаяся на его клыках, Господь вышел из воды. Так слон, которого преследует крокодил, поспешно выходит из воды вместе со своей подругой. Золотоволосый и клыкастый демон бросился в погоню за восставшим из воды Господом. При этом он был похож на крокодила, который гонится за слоном. Громовым голосом он проревел, «И тебе не стыдно пускаться на утек, оставляя без ответа брошенный тебе вызов? Поистине, бесстыдные твари глухи к упрекам». Господь опустил землю на воду прямо перед собой и вложил в нее свою энергию, которая сообщила ей способность держаться на плаву, и пока враг стоял, наблюдая за происходящим, Брахма, Творец Вселенной, стал возносить Господу хвалу, а другие полубоги в это время осыпали его цветами. Увешанный драгоценными украшениями и браслетами, облаченный в золотые доспехи демон погнался за Господом, потрясая своей могучей палицей. Господь терпеливо выслушал все извительные насмешки и оскорбления, которыми осыпал его демон, но теперь, чтобы не оставить слова демона без ответа, явил свой гнев, наводящий ужас на все живое. Верховный Господь, Личность Бога, сказал, «Да, мы, обитатели джунглей, всегда ищем встречи с охотничьими псами, подобными тебе. Того, кто вырвался из тисков смерти, не испугают твои развязанные речи» ибо сам ты находишься под властью ее законов. Мы и впрямь похитили подопечную обитателей Росаталы и утратили всякий стыд. Раз уж я навлек на себя гнев столь могущественного противника, то мне придется принять удары твоей могучей палицы, однако я все равно останусь стоять в воде, ибо мне некуда больше идти. Ты слывешь предводителем несметных полчищ пеших ратников, поэтому не мешкая сделай все, чтобы одержать победу над нами. Прекрати свою глупую болтовню и убей нас, чтобы развеять тревогу своих сородичей. Как бы ни гордился собой человек, если он не может сдержать данное им слово, ему нет места среди приличных людей. Шримайтрея сказал, «Услышав этот вызов, брошенный ему личностью Бога, демон рассверепел и задрожал от гнева, словно разъяренная кобра». Шипят негодования и клокоча от гнева, демон стремительно бросился на Господа и обрушил на него свою могучую палицу. Однако Господь, слегка отступив, уклонился от сокрушительного удара своего врага, который целился ему прямо в грудь, так достигший совершенства йог, ускользает из когтей смерти. Тут Господь, Личность Бога, не на шутку разгневался и бросился на демона, который, яростно закусив губы, снова поднял свою палицу и принялся размахивать ею. Тогда Господь обрушил свою палицу на противника, целясь ему в правую бровь. Но демон, будучи искусным воином, о благородный ведура, защитил себя, отразив его удар своей палицей. Так демон Харьякша и Господь, Верховная Личность Бога, осыпали друг друга ударами палец. Распаленные гневом, они стремились вырвать друг у друга победу. Схватка между двумя противниками становилась все ожесточеннее. Ни один из них не хотел уступать другому. От ударов, которые они обрушивали друг на друга, орудуя своими остроконечными палецами, их тела покрылись ранами, и запах собственной крови еще сильнее распалял их гнев. Одержимые желанием победы, Они применяли друг против друга всевозможные приемы, и их поединок был похож на бой двух могучих быков, схватившихся из-за коровы. У потомок Куру, Брахма, самый независимый из полубогов вселенной, вместе со своей свитой прибыл туда, где происходила битва, чтобы собственными глазами увидеть жестокую схватку за власть над миром между демоном и Верховным Господом, принявшим облик вепря. Прибыв к месту битвы, Брахма, глава многих тысяч мудрецов и трансценденталистов, увидел там демона, который обрел такое удивительное могущество, что на свете не было существа, способного помериться с ним силами. Тогда Брахма обратился к Нарайне, который впервые принял образ вепря. Господь Брахма сказал, «Дорогой Господь, этот демон, как заноза, не дает покоя полубогам, брахманам, коровам и невинным людям» которые чисты сердцем и всегда поклоняются твоим лотосным стопам. Преследуя и притесняя их, он сделался для них источником постоянного страха. С тех пор, как он получил от меня благословение, он превратился в демона, который только и делает, что старается найти себе достойного противника и с этой низкой целью рыщет по всей вселенной. Господь Брахма продолжал, «Дорогой Господь, что за нужда тебе играть с этим коварным, словно змея, демоном?» который славится своими магическими трюками и всегда отличался заносчивостью, самонадеянностью и злобным нравом. Брахма продолжил. Дорогой Господь, мы знаем, что Ты не погрешим. Убей же этого нечестивца-демона, не дожидаясь наступления демонической поры, когда он снова соберется силами и окажется в более выгодном положении. Тебе ничего не стоит покончить с ним, прибегнув к помощи своей внутренней энергии. О Господь! Скоро весь мир окутает густая вечерняя тьма. Ты душа всех душ, поэтому, пожалуйста, убей его, чтобы полубоги могли торжествовать победу. Благоприятная пора, которую называют Абхиджит и считают самым подходящим временем для победы над врагом, началась в полдень и уже почти истекла, поэтому заклинаю Тебя во имя своих друзей поскорее расправься с этим грозным врагом. К счастью для нас, этот демон сам нашел Тебя. Его смерть уже предрешена. Так ивижу же свою доблесть. Убей его в поединке, чтобы во всех трех мирах снова воцарился мир. Глава 19. Смерть демона Хираньякши. Шри Майтрея сказал, услышав сладкие, словно нектар речи Творца, которые не преследовали никаких греховных целей, Господь весело рассмеялся и, вняв молитве Брахмы, бросил на него взгляд исполненной любви. Господь, появившийся на свет из ноздри Брахмы, подпрыгнул и взмахнул своей палицей, целясь прямо в челюсть врага, демона Хераньякши, который бесстрашно расхаживал перед ним. Но от ответного удара палицы демона, палица Господа выскользнула у него из рук и, осветив все вокруг, стала кружась падать вниз. Это было поистине поразительное зрелище, потому что от палицы Господа исходило чудесное сияние. Хотя у Хираньякши была прекрасная возможность напасть на безоружного противника, не встретив на своем пути никаких преград, демон, чтя законы единоборства, не воспользовался ею чем только сильнее разжег гнев Верховного Господа. Когда палеца Господа ударилась озимь, а из толпы полубогов и риши, наблюдавших за поединком, раздались тревожные возгласы, Господь, Личность Бога, отдав должное любви демона к справедливости, призвал к себе диск Сударшину. Когда в руке Господа появился вращающийся диск, и он приблизился к главному привратнику Вайкунтхи, который родился Хираньякшей, злонравным сыном Дити. Со всех сторон послышались странные восклицания тех, кто, восседая на летательных аппаратах, наблюдал за ходом поединка. Не ведая о подлинной природе Господа, они кричали, «Да сопутствует тебе победа! Покончи скорее с этим злодеем! Хватит тебе играть с ним!» Когда демон увидел что Господь, чьи глаза были подобны лепесткам лотоса, стоит прямо перед ним, вооруженный сударшиной, его захлестнуло злоба и негодование. Он зашипел, как ядовитая змея, и в бессильной ярости стал кусать губы. Оскалив наводящие ужас клыки, демон смотрел на Господа так, словно хотел испепелить его, затем, подпрыгнув в воздух с криком «Тебя пришел конец!», конец! конец! конец он обрушил на Господа свою палицу. О благочестивый ведура, на глазах у врага Господь вепрь, наслаждающийся всем, что приносит на жертвенный алтарь, левой ногой играючи отбил палицу, которая неслась на него с ураганной силой. Затем Господь произнес «Подними свое оружие и попробуй еще раз, если уж тебе так хочется, одолеть меня». Услышав этот вызов, демон снова издал громкий крик и метнул в Господа свою могучую палицу. Увидев летящую на него палицу, Господь не сдвинулся с места и поймал ее с той же легкостью, с какой Горуда царь-птиц хватает змей. Посрамленный герой, великий демон, познал горечь унижения и стал терять самоуверенность, и когда Верховный Господь протянул ему палицу, отказался взять ее в руки. На сей раз он взял ненасытный, словно пылающий огонь, трезубец и метнул его в Господа, владыку всех жертвоприношений. Так иногда люди совершают аскезы только ради того, чтобы причинить вред благочестивому Брахману. Собрав все свои силы, могучий демон метнул трезубец в Господа, и, пролетая по небу, трезубец озарил его своим сиянием. Но Господь, Личность Бога, острым диском сударшина, разнес его трезубец на мелкие куски, как некогда Индра отсек крыло гаруды Когда диск Личности Бога разнес его трезубец на мелкие куски, Хераньякша пришел в неописуемую ярость. Он ринулся к Господу и, издав оглушительный крик, ударил его своим железным кулаком прямо в широкую грудь, украшенную знаком Шревацы, и сразу скрылся из виду. О, ведура! Получив удар демона, Господь, который был первым вепрем во Вселенной, даже не шелохнулся, он стоял, как ни в чем не бывало словно слон, которого ударили венком из цветов. Тогда демон, в надежде обмануть Господа, который является повелителем Йогамай, пустил в дело колдовские чары. При виде этого люди не на шутку встревожились и подумали, что близится конец света. Вдруг налетели ураганные ветры. От поднятой ими пыли и от града сделалось темно. Огромные камни сыпались со всех сторон словно выпущенный из пулемета. Темные тучи заволокли небо, заслонив небесные светила, ударил гром и засверкала молния. С небес на землю посыпались волосы и кости и обрушились потоки гноя, крови и испражнений. О безгрешная ведура! Горы, казалось, извергали все виды оружия. Откуда ни возьмись, появились обнаженные демоницы с длинными распущенными волосами и с трезубцами в руках. Орды якшей и ракшисов пеших и ехавших на лошадях, слонах и колесницах оглашали воздух злобными, угрожающими криками. Тогда Господь, наслаждающийся всеми жертвоприношениями, метнул свой любимый диск Сударшину, которому не составило труда рассеять магические чары демона. В этот миг сердце Дити матери Хераньякши неожиданно содрогнулось. Она вспомнила слова своего мужа кашяпы и из ее груди потекла кровь. Увидев, что от его магических чар не осталось и следа, демон вновь предстал перед личностью бога Кешевой, и, клокоча от ярости, попытался сжать его в своих объятиях и раздавить. Но к своему великому изумлению он обнаружил, что Господь находится за пределами образованного его руками кольца. Тогда демон принялся бить Господа своими железными кулаками, но Господь Атхокшаджа ударил его в основание уха, как некогда Индра, повелитель Марутов, ударил демона в ритру. Хотя непобедимый Господь ударил демона как бы нехотя, от его удара демон несколько раз перевернулся в воздухе. Его глаза вылезли из орбит, руки и ноги были переломаны, волосы разметались, и он упал бездыханный, как могучее дерево, вырванное с корнем ураганным ветром. Окружив поверженного демона, Аджа, Брахма и другие, увидели его тело, распростёртое на земле. Демон лежал, закусив губу, и из его пасти торчали устрашающие клыки. Мертвенная бледность еще не стерла румянец с его лица, И Брахма с восхищением произнес, кому еще посчастливится встретить столь славную смерть? Брахма продолжал, он был сражен передней ногой Господа, на Которого, удаляясь в уединенные места, в мистическом трансе медитируют йоги, стремящиеся избавиться от иллюзорного материального тела. Лучший сыновей дети покинул этот бренный мир, созерцая его лик. Этих двух слуг Верховного Господа, проклятие мудрецов, обрекло на рождение в семьях демонов. После нескольких подобных рождений они вернутся на свои прежние места. Обращаясь к Господу, полубоги сказали, «О Господь, мы снова и снова припадаем к Твоим лотосным стопам, Ты владыка всех жертвоприношений. Чтобы сохранить вселенную, Ты принял образ вепря, олицетворение чистой благости. К счастью для нас, этот демон — который натворил столько бед во всех трех мирах, ныне убит тобой. И мы, о Господь, преданные тебе, обрели покой у твоих лотосных стоп. Шри Майтрея продолжал. Убив демона Хираньякшу, обладавшего небывалым могуществом, верховный Господь Хари, прародитель племени Веприи, возвратился в свою обитель, где жизнь – непрерывный праздник. Все полубоги во главе с Брахмой восславили Господа в своих молитвах. Майтрея продолжал: "О Ведура, я поведал тебе о том, как Господь, личность Бога, пришел в этот мир в образе вепря и в великой битве убил демона, обладавшего неслыханной силой, словно тот был игрушкой в его руках. Я в точности пересказал тебе то, что услышал от своего духовного учителя". Шри Исута Госвами продолжал: "Дорогой Брахман Рассказ об играх Верховной Личности Бога, услышанный им из авторитетного источника, от мудреца Коушаравы Майтрей, принес великому преданному Господу Кшатти Ведури трансцендентное блаженство. Выслушав его, он остался очень довольным. Что говорить о слушании повествования рассказывающих о Господе, чья грудь украшена знаком Шривации? если человек может испытать трансцендентное блаженство, даже слушая рассказы о деяниях его преданных, чья слава поистине неувидаема. Господь, Личность Бога, спас от смерти царя слонов, когда Тот, одолеваемый крокодилом, сосредоточил ум на лотосных стопах Господа. Сопровождавшие Его слонихи стенали и плакали, но Господь спас их от грозившей им беды. Какая благодарная душа откажется с любовью и преданностью служить такому великому Господину, как Личность Бога? Чистым преданным, которые ищут только Его покровительство, нетрудно угодить Господу, но грешникам практически невозможно заслужить Его благосклонность. О брахманы! Каждый, кто с упоением слушает или пересказывает чудесное повествование о том, как Господь, ради того чтобы спасти мир, воплотился в образе вепря и и убил демона Хераньякшу, тотчас искупает все свои грехи, даже если он повинен в грехе убийства Брахмана. Это священное повествование наделяет слушателей добродетелью, дарует им богатство, славу, долголетие и приносит исполнение всех желаний. На поле боя оно вселяет силы во все члены и жизненно важные органы воина. Тот, кто слушает его в последние мгновения жизни, дорогой Шаунака, достигает высшие обители Господа. глава двадцать беседа майтреи и Видуры. шри шаунако спросил у суга с вами что сделал сво мхуа ману чтобы указать потомкам путь к освобождению после того как земля вернулась на свою орбиту затем шел на карриши спросила ведури Великом преданном и друге Господа Кришны, который ушел от своего старшего брата из-за того, что тот вместе со своими сыновьями плел интриги, препятствуя исполнению желаний Господа. Рожденный из тела ведавьясы, Видура был так же велик, как его отец, поэтому он всем сердцем был привязан к Кришне, найдя прибежище под сенью его лотосных стоп, и почитал его преданных. Обойдя святые места, Видура полностью избавился от страсти. В конце концов, он достиг хардвара. Там Ведура встретил великого мудреца, который проник во все тайны духовные науки и задал ему свои вопросы. Поэтому Шаунака Риши спросил, какие еще вопросы задал Ведура Майтреи. Шаунака спросил Сутугасвами о том, как проходила беседа между Ведурой и Майтреей. Видура должно быть, услышал от Майтреи много рассказов о безупречных деяниях Господа. Слушать такие рассказы все равно, что совершать умовение в водах Ганги, ибо они смывают с человека все его грехи. О, Сута вами, да сопутствует тебе удача! Поведай нам, пожалуйста, о великодушных и благословенных деяниях Господа, какой преданный может присытиться нектарными повествованиями об играх Господа. Услышав просьбу великих мудрецов, собравшихся в лесу наимешарания, Сын Рамахаршаны, с вами чей ум был поглощен трансцендентными играми Господа, произнес, «Выслушайте же все, о чем я собираюсь вам рассказать!» с вами продолжал, «Видура, потомок Бхараты, пришел в восторг от рассказа о Господе, который с помощью своей божественной энергии принял облик вепря и развлечения ради поднял землю с дна океана Гарбхадака, а после этого играючи убил демона Хераньякшу. Выслушав этот рассказ, Видура обратился к мудрецу с такими словами. Видура сказал, «О святой мудрец, поскольку тебе известно то, что неведомо нам, расскажи мне о том, как Брахма создавал живые существа после того, как сотворил прародителей живых существ Праджапати». Видура спросил, каким образом Праджапати, прародители живых существ, такие как Маричи и Свайамхова Ману, следуя указаниям Брахмы, создавали живые существа и как они заселяли проявленную вселенную. Верно ли, что они делали это вместе со своими женами? Или же они действовали независимо? А может быть, все праджапати производили потомство, объединив свои усилия? Майтрея сказал, когда непроявленная деятельность живых существ махавишну и сила времени вывели из равновесия конгломерат трех материальной природы, на свет появилась совокупность материальных элементов в движение судьбами джив, махаттатва, в которой превалирует раджас, породила ложное эго, существующее в трех формах. Из эго, в свою очередь, возникло несколько групп, состоящих из пяти элементов. Поскольку каждый элемент в отдельности не способен создать материальную вселенную, они с помощью энергии Верховного Господа объединились и произвели на свет сверкающее яйцевидное тело. Более тысячи лет Это сверкающее яйцо покоилось на водах Причинного океана, не проявляя никаких признаков жизни, после чего Господь в образе Гарбхадакашая Вишну вошел в него. Из пупка Личности Бога, Гарбхадакашая Вишну, вырос лотос, который сиял словно тысячи солнц. В этом лотосе покоились все обусловленные души, и первым живым существом, появившимся из него, был всемогущий Брахма. Когда Господь, Верховная Личность Бога, Который возлежит на водах океана Гарпадака, вошел в сердце Брахмы, Он наделил его разумом, и тогда Брахма начал создавать вселенную такой, какой она была прежде. Брахма начал с того, что из собственной тени сотворил оболочки невежества, которые покрывают каждую обусловленную тушу Таких оболочек насчитывается 5 Тамисра, Антхатамисра, Тамас, Моха и Махамоха. Содрогнувшись от отвращения, Брахма покинул тело, состоявшее из гуны невежества. Пользуясь случаем, якши и ракшасы набросились на это тело, принявшее форму ночной тьмы, в надежде завладеть им. Ночь является источником голода и жажды. Измученные голодом и жаждой, они бросились к Брахме, готовые растерзать его. «Не щади его, ешь его!» кричали они. Не на шутку обеспокоившись, Брахма, глава полубогов, взмолился, не ешьте меня, а возьмите под свою защиту, рожденные от меня, вы являетесь моими сыновьями, поэтому отныне вас станут называть якшами и ракшасами. Затем Брахма создал главных полубогов, которые светились благостью. Он бросил перед ними сияющую форму дня, и полубоги с радостью завладели ею. Затем Из ягодиц Господа Брахмы появились демоны, которые оказались на редкость похотливыми. Одержимые вожделением, они подступили к нему, рассчитывая совокупиться с ним. Почтенный Брахма сначала посмеялся над их глупостью, но увидев, что бесстыдные асуры подступают все ближе и ближе, в страхе бросился бежать, задрогаясь от негодования. Он направился к Личности Бога, Господу, который дарует все благословения и рассеивает печали своих преданных и тех, кто укрылся под сенью его лотосных стоп. Из любви к своим преданным он являет им свои бесчисленные трансцендентные формы. Приблизившись к Господу, Брахма обратился к нему с такими словами. «О мой Господь, пожалуйста, защити меня от этих грешных и порочных демонов, которых я по Твоему повелению произвел на свет. Одержимые похотью, они решили напасть на меня». О мой Господь, Ты единственный, кто может положить конец мукам всех страждущих и заставить страдать тех, кто никогда не склоняется к Твоим лотосным стопам. Господь, которому открыты мысли других, понял всю глубину страданий брахмы и сказал ему, оставь это нечистое тело. Услышав повеление Господа, Брахма сменил свое тело. Тело, оставленное Брахмой, приняло форму вечерних сумерек той поры, на стыке дня и ночи, которая возбуждает в живых существах страсть. Страстные по природе, находящиеся под влиянием Раджаса Асуры, приняли сумерки за прекрасную деву, на нежных, как лотос и стопах которой звенели колокольчики. Им казалось, что зрачки ее глаз расширены от хмеля, бедра обтянуты тонкой полупрозрачной тканью, а талия перехвачена сверкающим поясом. Ее груди высоко вздымались и так плотно прилегали друг к другу, что между ними не оставалось даже щели. С точеным носом, великолепными зубами и пленительной улыбкой, игравшей на ее губах, красавица окинула демонов обольстительным и лукавым взглядом. Ее украшали длинные черные волосы, и она с притворной стыдливостью закрывала ими свое лицо. Увидев эту красавицу, Асуры совсем потеряли голову от вожделения. Что за красавица восторгались демоны! Какое редкое самообладание! Какая она цветущая и юная! Она проходит мимо нас с вожделением взирающих на нее так, будто в ней нет ни капли страсти! Рассуждая так о вечерних сумерках, которые рисовались им в образе юной девы, злонравные и порочные Асуры почтительно приветствовали ее. И восхищенные обратились к ней с такими словами. Кто ты, прелестная дева, чья ты жена или дочь и с какой целью появилась здесь? Зачем ты мучишь нас, и без того несчастных соблазняя бесценным даром своей красоты? Кто бы ты ни была, о прекрасная дева, мы счастливы видеть тебя среди нас. Играя с мечом, ты возбудила умы всех, кто любуется тобой. О прекрасная ликая! Когда ты снова и снова ударяешь ладонью по скачущему мечу, твои лотосные стопы не стоят на месте, под тяжестью пышной груди твоя талия быстро утомляется, и твой ясный взор затуманивается. Будь добра, заплети свои чудесные волосы. Асуры, чей разум совсем помутился, приняли вечерние сумерки за прекрасную соблазнительную женщину и с жадностью набросились на нее. Разразившись многозначительным смехом, великий Брахма из своей красоты, которая, казалось, черпала наслаждение в самой себе, произвел на свет Сонмы, Гандхарвов и Апсар. Затем Брахма оставил сияющую и милую его сердцу форму лунного света, который с радостью завладели вишвасу и другие Гандхарвы. Вслед за этим великий Брахма из своей лености создал призраков и злых духов, но когда он увидел их, нагих, с растрепанными волосами, то зажмурил глаза. Призраки и злые духи завладели телом, оставленным Брахмой, творцом всех живых существ, которое состояло из его зевоты. Это тело также считают сном, во время которого у спящего человека изо рта течет слюна. Злые духи и призраки, нападают на людей, находящихся в оскверненном состоянии, и про такого одержимого духами человека говорят, что он сошел с ума. Сознавая, что в нем кипят желания и энергия бьет ключом, досточтимый Брахма, творец всех живых существ, сотворил из своей невидимой формы сонмы садхиев и питов, которые появились на свет из его пупка. Питы сами завладели невидимым телом, из которого они появились на свет. Именно через это невидимое тело искусные жрецы приносят дары садхям и питам в образе умерших предков во время жертвоприношения Шрадха. Затем Господь Брахма создал из Своей способности становиться невидимым ситхов и видядхаров, отдав им свою удивительную форму, которую называют антартхана. Однажды Брахма, создатель живых существ, любуясь своим отражением в воде, пришел в восторг и сотворил из этого отражения кимпуруши и кинаров. Кимпуруши и кинары завладели этим отражением, оставленным господом Брахмой. Вот почему каждый день на рассвете они со своими супругами славят Брахму, рассказывая миру о его делах. Однажды Брахма лежал, растянувшись во всю длину своего тела. Он был озабочен тем, что сотворение вселенной идет слишком медленно и пребывая в мрачном расположении духа, оставил также и это тело. Дорогой Ведура, волосы, выпавшие из тела Брахмы, превратились в змей, и когда его тело со сведенными вместе руками и ногами поползло, из него стали вылезать свирепые змеи и наги с раскрытыми капюшонами. В один прекрасный день саморожденный Брахма, первое живое существо во Вселенной, почувствовал, что цель его жизни достигнута. Тогда из своего ума он сотворил ману, которые призваны заботиться о благоденствии Вселенной. Наделенный самообладанием творец Вселенной даровал им свое человеческое тело. Увидев ману, сотворенные ранее существа, полубоги, гандхарвы и другие, стали рукоплескать Брахме, повелителю Вселенной, восхищаясь его мастерством. Они вознесли ему молитвы. О, Творец Вселенной, радостью наполнились наши сердца. То, что ты создал, достойно всяческих похвал, сотворив человека, ты создал надежную основу для всех обрядов и ритуалов, поэтому каждому из нас достанется своя доля даров, приносимых на жертвенный алтарь. После того, как нерожденный Брахма совершил суровые аскезы и обряды поклонения Верховному Господу, освоил искусство медитации, сосредоточил все свои помыслы на преданном служении, подавил в себе страсть и обуздал чувства, он произвел на свет великих мудрецов, которые стали его любимыми сыновьями. Каждому из этих сыновей нерожденный Творец Вселенной отдал часть своего тела, которое было наделено способностью к глубокой медитации, сосредоточенностью, сверхъестественными силами, аскетичностью, духовным знанием и самоотречением. Глава 21. Беседа Ману и Кардамы. Виду рассказал: род Свамхувы Ману пользовался наибольшим уважением. О досточтимый мудрец, прошу, расскажи мне о его потомках, которые размножались, вступая друг с другом в половые отношения. Два великих сына Свамхувы Ману, Прияврата и Уттанапада, правили миром состоявшим из семи островов, в точном соответствии с принципами религии. О святой Брахман, о безгрешная душа, ты сказал, что его дочь по имени Девахути стала женой мудреца Кардамы, повелителя сотворенных живых существ. Сколько детей зачал этот великий йог в лоне царевны, которая была наделена восьмью видами мистических совершенств. Прошу тебя, расскажи мне об этом ибо я горю желанием услышать твой рассказ. О святой мудрец, расскажи мне, пожалуйста, о том, как досточтимые Ручи и сын Брахмы Дакша произвели на свет потомство, взяв в жены других дочерей своем бхувыману. Великий мудрец Майтрей ответил, когда Брахма велел кордами Муни произвести на свет детей, Досточтимый Кардама отправился на берег реки Сарасвати и в течение десяти тысяч лет совершал там суровые аскезы. Совершая аскезы и занимаясь преданным служением личности Бога в состоянии транса, мудрец Кардама, в конце концов, снискал милость Господа, который щедро дарует свои благословения всем, кто ищет его покровительство. Затем в Сатья-Югу Лотосаокий Господь, Верховная Личность Бога, довольный служением Кардама Муни, предстал перед Ним и явил Ему свою трансцендентную форму, постичь которую можно только с помощью вет. Кардама Муни созерцал Верховную Личность Бога, Господа, полностью свободного от материальной скверны. Господь предстал перед Ним в своей вечной форме, и Его тело, украшенное гирляндой из белых лотосов и водяных лилий, сияло, как солнце. Господь был облачен в безукоризненно чистые одежды из желтого шелка, а его подобный лотос улик обрамляли блестящие локоны черных вьющихся волос. украшенный короной и серьгами, он держал в трех руках свои атрибуты, раковину, диск и палицу, а в четвертой руке у него был цветок белой лилии. Господь глядел на Кардаму, улыбаясь счастливой улыбкой, которая покоряет сердца всех преданных. С золотистой чертой на груди и знаменитым камнем Каустубха на шее он парил в воздухе, поставив свои лотосные стопы на плечи Гаруды. Когда Кардама Муни постиг личностный аспект Верховного Господа, он испытал огромное удовлетворение, ибо в этот момент исполнилось его трансцендентное желание. Он пал ниц, чтобы выразить почтение лотосным стопам Господа. Сердце его переполняло любовь к Богу, и сложив ладони, он усладил его слух своими молитвами. Великий мудрец Кардама сказал, «О благословенный Господь! Мое зрение исполнило сейчас свое предназначение, обретя высшее совершенство, ибо Я увидел Тебя, источник всего сущего. Великие йоги получают возможность созерцать Твой трансцендентный образ только после многих жизней, проведенных в глубокой медитации». Твои лотосные стопы – это тот корабль, на котором можно пересечь океан материального неведения. Лишь те, чей разум украден иллюзорной энергией Господа, поклоняются этим стопам ради ничтожных и приходящих чувственных удовольствий, которые доступны даже существам, гниющим в аду. Но Ты, мой Господь, так добр, что даже таким людям даруешь свою милость. Поэтому я, желая получить в жены девушку, близкую мне по складу характера, которая в семейной жизни станет коровой, исполняющей все желания и утолит мое вожделение, тоже ищу прибежища у твоих лотосных стоп, которые являются источником всего сущего, ибо ты подобен древу желаний. О Господь, ты глава и повелитель всех живых существ, послушные твоим указаниям все обусловленные души, словно связанные веревкой, постоянно заняты удовлетворением своих желаний, вслед за ними и я о воплощении религии, приношу дары Тебе, вечному времени. Те же, кто отрекся от рутинной мирской деятельности и прекратил общаться с Ее приверженцами, ведущими животное существование, те, кто укрылся под сенью Твоих лотосных стоп и в беседах друг с другом наслаждаются пьянящим нектаром Твоих качеств и деяний, избавляются от необходимости удовлетворять насущные потребности материального тела. Твое колесо с тремя ступицами вращается вокруг оси нетленного брахмана, у него тринадцать спиц, триста шестьдесят сочлений и шесть ободов, а на его поверхности выгравировано бесчисленное количество листьев. Хотя движение этого колеса, которое вращается с огромной скоростью, сокращает срок существования всего творения, оно никак не влияет на продолжительность жизни преданных Господа. О мой Господь! Ты один творишь все вселенные. О, Верховная Личность Бога, подобно тому, как паук с помощью своей энергии сначала сплетает паутину, а потом сворачивает ее, ты, желая создать вселенные, творишь их и поддерживаешь их существование, а затем вновь сворачиваешь мироздание с помощью своих энергий, которыми повелевает твоя вторая энергия, йога-майя. Дорогой Господь, ты являешь это творение состоящая из грубых и тонких элементов не по собственному желанию, а только для того, чтобы дать нам возможность удовлетворять свои чувства. Пусть же прольется на нас Твоя беспричинная милость, ибо Ты предстал перед нами в Своей вечной форме, которую украшает чудесный венок из листьев туласи. Я снова и снова припадаю к Твоим лотосным стопам, которые являются самым надежным прибежищем, ибо ты даруешь все свои благословения малым мира сего. Чтобы дать всем живым существам возможность постичь тебя и тем самым освободиться от привязанности к кармической деятельности, ты с помощью своей энергии сотворил эти материальные миры. Майтрея продолжал, услышав эти искренние восхваления, излучавший чудесное сияние Господь Вишну, который стоял на плечах Горуды, ответил словами сладкими, как нектар. Когда он обратил к мудрецу свой взор, его брови изящно приподнялись, а лицо озарила ласковая улыбка. Верховный Господь сказал, «Зная твои помыслы, я уже приготовил для тебя то, ради чего ты поклонялся мне, усмиряя ум и обуздывая чувство. Господь продолжал, «Дорогой Риши, о предводитель всех живых существ, знай же, что те, кто преданно служит и поклоняются мне, особенно люди, подобные тебе, которые отдали мне все, что у них есть, никогда не познают горечи разочарования. Сын Господа Брахмы, император Своембхуваману, который славится своей праведностью, пребывает в Брахмаварте и правит оттуда всей землей с ее семью океанами. Минует еще один день, о Брахман, и этот прославленный император, знаток религиозных ритуалов, Прибудет сюда вместе со своей женой Шаторупой, чтобы увидеться с тобой. У него есть взрослая дочь, черноокая красавица. Она достигла брачного возраста, обладает кротким нравом и наделена всеми добродетелями. Эта девушка тоже ищет себе достойного мужа. Ее родители придут к тебе, мой господин, чтобы отдать свою дочь тебе в жены, ибо для нее нет более подходящей партии, чем ты. Это царевна, у святой мудрец, именно та девушка, о которой ты долгие годы мечтал в глубине своего сердца. Очень скоро она станет твоей женой и будет служить тебе так, как твоей душе будет угодно. Из твоего семени, помещенного в ее лона, у нее родится 9 дочерей, и зачатые тобой дочери в свой срок принесут великим мудрецам многочисленное потомство. Прилежно исполняя мою волю, и посвящая мне плоды всех своих действий, ты очистишь свое сердце и, в конце концов, вернешься ко мне. Проявляя сострадание ко всем живым существам, ты осознаешь себя, помогая другим обрести бесстрашие, ты увидишь, что ты сам и все вселенные пребывают во мне, а я нахожусь в твоём сердце. О, великий мудрец, после того, как твоя жена да Вахути родит тебе девять дочерей, Я сам, в виде своей полной части, появлюсь на свет из ее лона и объясню ей философскую систему, которая анализирует высшие принципы или категории. Майтрея продолжал, сообщив об этом Кардаме Муни, Господь, Который открывает Себя только тем, чьи чувства поглощены сознанием Кришны, покинул берега озера Бинду-Саравара, окруженного кольцом реки Сарасвати. На глазах мудреца Господь удалился по дороге, ведущей на планеты Вайкунхи, по пути, который прославляют все великие освобожденные души. Мудрец стоял, внимая звуком гимнов, составляющих основу самоведы, которые были слышны в хлопанье крыльев Гаруды, уносившего Господа. После ухода Господа, великий мудрец Кардама остался на берегу озера бинду ожидая наступления того времени, о котором говорил Господь. Между тем, своя Мхуваману и его жена взошли на инкрустированную золотом колесницу. Усадив туда свою дочь, они пустились в путь, намереваясь объехать всю землю. О, ведура, они добрались до обители мудреца как раз тогда, когда он заканчивал совершать аскезы. Это случилось в тот самый день, который был предсказан Господом. К берегам священного озера бинду куда несет свои воды река Сарасвати, стекаются сонмы великих мудрецов. Его священные воды не только целительны, но и сладки, как нектар. Это озеро называют бинду Саравара потому, что в его воды капали слезы, катившиеся из глаз Господа, который проникся великим состраданием к мудрецу, искавшему у него защиты. Вокруг озера росли благочестивые деревья и лианы, которые круглый год цвели и плодоносили. Под сенью этих деревьев жили благочестивые животные, а на их ветвях вели гнезда благочестивые птицы, оглашавшие лес своим щебетанием. Раскинувшиеся на берегах озера тенистые рощи делали его еще прекраснее. Воздух над озером был наполнен трелями ликующих птиц и жужжанием опьяненных пчел. В рощах самозабвенно танцевали гордые павлины и перекликались веселые кукушки. На берегах озера Биндусаравара цвели деревья Кадамба, Чампака, Ашока, Каранджа, Бакула, Асана, Кунда, Мандара, Кутаджа и молодые манговые деревья. Воздух над озером оглашали ласкающий слух крики уток, карандава, плав, лебедей, скоб, водоплавающих птиц, журавлей, чакравак и чакор. На берегах обитали лани, вепри, дикобразы, গвая, слоны и бабуины, львы, обезьяны, мангусты и мускусные олени. Вступив на эту священную землю и приблизившись к кардаме Муне, первый император мира своим хувом Ману и его дочь увидели мудреца, который сидел в своей хижине. Он только что умилостивил священный огонь, сотворив возлияние топленым маслом от тела кардаме исходило яркое сияние, и хотя мудрец долгое время совершал суровые аскезы, он не выглядел изможденным, ибо Господь одарил его нежным взглядом, искоса посмотрев на него своими прекрасными глазами и пролил на него нектар луноподобных слов. Мудрец был высокого роста, его огромные глаза по форме напоминали лепестки лотоса, спутанные волосы прядями спадали ему на плечи, одет он был в лохмотье, подойдя к нему, своем Пхуаману увидел, что он был немного грязен, как неошлифованный, драгоценный камень. Увидев, что сам царь пожаловал к нему в хижину и стоит, склонившись перед ним в глубоком поклоне, мудрец поднялся ему навстречу, благословил и принял его с должными почестями. Приняв от мудреца эти знаки внимания, царь сел и погрузился в молчание. Тогда Кардамов вспомнил наставление Господа и, обращаясь к царю, заговорил, услаждая его слух, звуками своего голоса. Цель предпринятого тобой путешествия, о властелин, вне всякого сомнения состоит в том, чтобы защитить праведников и уничтожить демонов, ибо ты являешься олицетворением охранительной энергии Шри Хари. Когда возникает необходимость, Ты берешь на Себя роль Бога Солнца, Бога Луны, Бога Огня Агни, Повелителя Небес Индры, Бога Ветров Ваю, Бога Ямы, карающего грешников, Покровителя религии Дхармы и Повелителя Вод Варуны. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, ибо ты никто иной, как сам Господь Вишну. Если бы ты не садился в свою непобедимую, украшенную драгоценными камнями колесницу, один вид которой приводит преступников в трепет, Если бы звон натянутой тетивы твоего лука не был таким устрашающим, и если бы ты, ослепительный, словно солнце не проходил по миру, ведя за собой несметную армию воинов, под ногами которых дрожит земля, тогда мошенники и негодяи попрали бы все законы морали, которым должны подчиняться члены общества Варнашрамы, созданного самим Господом. Если ты перестанешь заботиться о положении в мире, в нем воцарится беззаконие, ибо тогда не будет управа на людей, которых не интересует ничего, кроме денег. Эти нечестивцы перейдут в наступление, и мир погибнет. Однако, невзирая на все это, позволь все же спросить тебя, о доблестный царь, что привело тебя ко мне? Каким бы ни было твое желание, мы беспрекословно исполним его. Глава 22 вторая. Женитьба Кардамы Муни на Довахути. Шри Майтрея сказал, воздав хвалу многочисленным качествам и деяниям императора, мудрец замолчал. Тогда император, несколько смущенный, начал свою речь. Ману ответил, желая распространить ведическое знание, Господь Брахма, который является олицетворением Вед, создал из своего лица вас, брахманов, аскетичных, обладающих знанием, владеющих мистическими силами и равнодушных к чувственным удовольствиям. Чтобы защитить брахманов, тысяченогое и тысячерукое верховное существо сотворило из своих рук нас, кшатриев. Поэтому брахманов называют сердцем всевышнего, а кшатриев его руками. Так брахманы и кшатрии защищают друг друга и самих себя, а Господь, Который является одновременно причиной и следствием, но при этом остается вечным и неизменным, защищает их, побуждая заботиться друг о друге. Когда я увидел тебя, все мои сомнения рассеялись, ибо ты, мой господин, милостиво объяснил мне, в чем заключается долг царя, намеренного защищать своих подданных. Возможность встретиться с тобой я считаю великой удачей, ибо тем, кто не усмирил ум и не обуздал чувства, не так просто увидеть тебя. Мне несказанно повезло, благословенная пыль с твоих стоп коснулась моей головы. На свою удачу я получил от тебя наставление, а вместе с ними великую милость. Я благодарю Бога за то, что преклонил слух к твоим чистым речам о великий мудрец, соблаговоли же милостиво выслушать просьбу твоего смиренного слуги, ибо привязанность к дочери лишила меня покоя. Моя дочь, сестра Приявраты и Уттанапады, сейчас она ищет себе мужа, который подходил бы ей по возрасту, складу характера и, подобно ей, был наделен всеми добродетелями. Услышав от мудреца Нарады о твоем благородстве, учености, красоте, молодости и прочих добродетелях, она уже не помышляла ни о ком другом. Поэтому прошу тебя, улучши среди брахманов, прими мою дочь, ибо я вручаю ее тебе с глубокой верой. К тому же она во всех отношениях достойна стать твоей женой и взять на себя заботы о твоем доме. Отказываться от того, что само идет в руки, не следует даже тому, кто полностью избавился от всех привязанностей, не говоря уже о тех, привязан к чувственным удовольствиям. Человек, который отвергает то, что само идет к нему в руки, а потом просит милостыню у скупца, теряет былую славу, и люди начинают презирать его, уязвляя своим пренебрежением его гордость. Своямбхуваману продолжал, о мудрец, до меня дошел слух, что ты собираешься жениться, так прими же руку моей дочери, которую я предлагаю тебе, поскольку знаю, что ты не давал обет безбрачия на всю жизнь. Великий мудрец ответил, спору нет, я хочу жениться, а твоя дочь еще не была замужем и ни с кем не была помолвлена, поэтому мы можем вступить в брак, осветив его ведическими обрядами. Пусть же исполнится желание твоей дочери вступить в брак, освященный авторитетом ведических писаний. Кто сможет отказаться от ее руки? Она так прекрасна, что своим сиянием затмевает великолепие надетых на нее украшений. Говорят, что когда великий Гандхарф Вишваваса увидел, как твоя дочь играла с мечом на крыше дворца, он оцепенел, потеряв голову от любви, и выпал из своего воздушного корабля. Она и впрямь была прекрасна, колокольчики у нее на ногах нежно звенели, а ее глаза все время находились в движении, следя за полетом меча. Какой здравомыслящий человек откажется от нее? Украшение прекрасной половины человечества, любимой дочери Своямбхувы Ману и сестры Уттанапады. Те, кто никогда не поклонялся милостивым стопам богини процветания, не могут даже увидеть ее, однако она сама пришла ко мне и просит меня взять ее в жены. Поэтому Я возьму эту целомудренную девушку в жены с условием, что, зачав с ней ребенка, я полностью посвящу себя преданному служению, последовав примеру самых совершенных представителей человеческого рода. О преданном служении, которое чуждо зависти и злобе поведал мне сам Господь Вишну. Для меня высшим авторитетом является Верховная Личность Бога, Господь, из Которого исходит это чудесное творение и которые являются причиной Его сохранения и разрушения. Он источник всех проджапати, созданных для того, чтобы населить мир живыми существами. Шри Майтрея сказал, о великий воин Видура, промолвив это, мудрец Кардама умолк, поглощенный мыслями о Господе Вишну, из пупка которого растет цветок лотоса. И пока он сидел, погруженный в молчание, его озаренное улыбкой лицо пленила ум Девахути, которая принялась размышлять о великом мудреце. Заручившись согласием царицы и убедившись в неизменности желания Девахути, император с великой радостью вручил свою дочь мудрецу, столь же добродетельному, как и она сама. Императрица Шатарупа с любовью одарила молодых дорогими подарками, подобающими случаю. Приданное, жених и невеста получили драгоценности, одежды и предметы домашнего обихода. Отдав Девахути в жены достойному человеку и таким образом сняв с себя ответственность за ее судьбу, Своямбхуваману, взволнованный предчувствием близкой разлуки, сердечно обнял свою горячо любимую дочь. Мысль о разлуке с дочерью была для императора нестерпимой. Слезы ручьями лились у него из глаз, падая на голову девахуте. «Матушка, дочь моя!» причитал император. И спросив у великого мудреца разрешения удалиться и получив его, монарх и его жена взошли на колесницу и вместе со своей императорской свитой отправились в обратный путь, в свою столицу. Возвращаясь домой, император видел уютные обители умиротворенных мудрецов, расположенные на живописных берегах реки Сарасвати, которая так дорога сердцу всех праведников. Услышав о прибытии царя, его подданные несказанно обрадовались и вышли к воротам брахмаварты, чтобы песнями, словословиями и игрой на музыкальных инструментах приветствовать возвращение своего повелителя. Город Бархешмати, который славился своими богатствами, был назван так только потому, что на то место, где он стоял, некогда упал волос Господа Вишну, воплотившегося в образе вепря. Когда Господь отряхивался от воды, этот волос упал на землю и превратился в стебли вечно зеленые травы куша и каша, другая разновидность травы, из которой плетут циновки. Великие мудрецы использовали эти травы в обрядах поклонения Господу Вишну после того, как он одержал победу над демонами, которые мешали им совершать жертвоприношения. Расстелив на земле циновки из травы куша и каша, Ману начал поклоняться Господу, Личности Бога, по чьей милости он стал правителем всего земного шара. Вступив в город Бархишмати, где он жил раньше, Ману вошел в свой дворец, сама атмосфера которого избавляла от тройственных страданий материальной жизни. Император Свайамбхуваману вместе со своей женой и подданными наслаждался жизнью и удовлетворял свои желания, не отступая от принципов религии. Мирное течение его жизни не нарушалось ничем, что противоречило этим принципам. Небесные музыканты вместе со своими супругами воспевали безупречную репутацию императора, и каждый день в ранние утренние часы он слушал рассказы об играх Верховной Личности Бога которых так жаждало его любящее сердце. Своемфуваману принадлежал к числу благочестивых царей. Хотя он и был поглощен материальными удовольствиями, он не опустился на дно жизни, ибо наслаждался материальным счастьем в атмосфере, проникнутой сознанием Кришны. Несмотря на то, что его жизнь, которая длилась одну манвантару, постепенно подошла к концу, он прожил ее не напрасно, ибо неустанно воспевал и описывал деяния Господа, слушал и размышлял о них. Он прожил свою жизнь, длившуюся семьдесят один цикл из четырех юг, семьдесят один раз по четыре миллиона триста двадцать тысяч лет, беспрестанно думая о Восудеве и посвящая ему все свои действия так он возвысился над тремя целями жизни. Поэтому, о Видура, как могут люди, которые полностью посвятили себя преданному служению и находятся под покровительством Господа Кришны, оказаться во власти страданий, причиняемых телом, умом, природой, другими людьми или другими живыми существами? Отвечая на вопросы мудрецов, Звайамбхуваману И сострадание ко всем живым существам, рассказал о религиозных обязанностях, которые должны исполнять все люди, и об особых обязанностях, возложенных на представителей различных варн и ашрамов. Я поведал тебе об удивительных качествах своём Хувыману, первого императора земли, ибо его деяния достойны того, чтобы быть воспетыми. А теперь Выслушай, пожалуйста, мой рассказ о счастливой судьбе его дочери Делахути. Глава 23. Сетование Девахути. Майтрея продолжал. После отъезда родителей добродетельной Девахути с огромной любовью и преданностью служила мудрецу, предупреждая все его желания, как служит своему мужу Пхавани, супруга Господа Шивы. Увидура, служа мужу, Девахути находилась с ним в очень близких отношениях и в то же время глубоко почитала и любила его была с ним сдержана и услаждала его слух ласковыми речами. Трудясь разумно и прилежно, она избавилась от вожделения, гордости, зависти, алчности, греха и тщеславия и тем самым заслужила благосклонность своего могущественного мужа. Дочь Ману, беззаветно преданная своему мужу, считала его более могущественным, чем само провидение, поэтому она ждала от него самых чудесных благословений. Служа ему много лет и ревностно исполняя все религиозные обеты, Девахути ослабела и исхудала. Заметив ее состояние, Кардама, величайший из всех небесных мудрецов, проникся к Девахути состраданием и заговорил с ней голосом, который дрожал от любви. Кардама Муни сказал о досточтимая дочь своем бхуваману, я очень доволен тобой, ибо ты служишь мне с великой любовью и преданностью зная как дорожат своим телом воплощенные живые существа я поражен тем что ради меня ты совсем забыл о собственном теле кардаму не продолжал за то что я жил в соответствии с религиозными принципами совершал аскезы занимался медитацией и развивал в себе сознание кришны господь одарил меня своими благословениями. Хотя ты еще не получила подобных благословений, несущих избавление от страха и скорби, я дарую их тебе в награду за твое служение. Взгляни же на них, я награждаю тебя трансцендентным видением, чтобы ты поняла, как они прекрасны. Кардам Амуни продолжал. Что толку во всех прочих наслаждениях, кроме наслаждения милостью Господа? Одним движением бровей Господь Вишну, верховная личность Бога, сводит на нет все материальные достижения. Благодаря своей преданности мужу, ты обрела трансцендентные дары и теперь можешь наслаждаться благами, которые очень редко достигают те, кто гордится своим происхождением и материальными богатствами. Речи мужа, который в совершенстве овладел всеми разделами трансцендентной науки, вселили в сердце безгрешной Довахути огромную радость. Улыбаясь и застенчиво глядя на мужа, она заговорила, и голос ее дрожал от переполнявшей ее любви и сильного смущения. Шри-Дабахути сказала, «Дорогой супруг, у лучший среди брахманов, я знаю, что ты достиг совершенства. Приняв покровительство трансцендентной энергии йога-майи, ты овладел всеми неодолимыми мистическими силами. Но когда-то...» дал мне одно обещание и теперь должен исполнить его, соединившись со мной, ибо дети являются великой добродетелью целомудренной женщины, которой достался славный муж. Девахути продолжала. Мой повелитель, я воспылала к тебе сильным чувством, поэтому сделай все, что предписывают шастры, чтобы мое изможденное тело, высохшее от неутоленной страсти, стало достойным тебя. И еще прошу тебя, мой повелитель, подумай о подходящем для нас доме. Майтрея продолжал, о Видура, желая доставить любимой жене удовольствие, Кардама Муни призвал на помощь свои мистические силы и в мгновение ока построил воздушный дворец, который мог летать послушной его воле. То было чудесное сооружение с колоннами из самоцветов, украшенные драгоценными камнями и способное исполнять любые желания. Дворец был уставлен всевозможной мебелью, а его кладовые ломились от сокровищ, которых со временем становилось все больше и больше. В замке Кардамы было все необходимое для жизни, круглый год в нем царила удивительно приятная атмосфера. Каждый его зал был убран разноцветными флагами, шелковыми вымпелами и красочными коврами. Замок украшали гирлянды из чудесных цветов вокруг которых нежно жужжа вились пчелы, а стены в залах были обиты льняными и шелковыми гобеленами и другими декоративными тканями. Красота дворца пленяла воображение. На каждом из его семи этажей стояли кровати, кушетки, лежали опахала и подушки для сидения. Барельефы на стенах дворца делали его еще прекраснее. Полы в дворцовых залах были выложены изумрудами а на них стояли коралловые возвышения. Дворец поражал взор своей красотой. Его порталы были сделаны из кораллов, а входные двери украшены бриллиантами, сапфировые купола дворца венчали золотые шпили. Отборные рубины на бриллиантовых стенах дворца сверкали словно глаза, его залы украшали чудесные балдахины и арки из литого золота. Тут и там во дворце можно было увидеть живых лебедей и голубей, а также искусственных лебедей и голубей, которые были так похожи на живых, что настоящие лебеди беспрестанно кружили над ними, принимая за живых. Голоса этих птиц были слышны во всех уголках дворца. Во дворце были площадки для игр и развлечений, комнаты для отдыха, спальни, а также уютные внешние и внутренние дворики. Увидев все это, мудрец сам замер от изумления. Увидев, что Девахути в душе огорчилась, когда увидела этот роскошный дворец, Кардама Муни сразу понял, какие чувства владели ею, ибо умел читать любые людские сердца, обратившись к ней, он сказал следующее. Дорогая Девахути, я вижу на твоем лице испуг. Прежде всего, искупайся в озере Биндусаравара, сотворенном самим Господом Вишну и способным исполнить любые желания человека а затем взойди на этот воздушный корабль латосаука Девахути исполнила повеление мужа в грязной одежде со спутанными волосами она выглядела не слишком привлекательно ее тело покрылось толстым слоем грязи а груди потеряли свой прежний цвет и так она вошла в озеро вобравшие в себя священные воды реки сарасватия На дне озера она увидела подводный замок, а в нем тысячу юных дев, которые благоухали, как лотосы. Увидев ее, девушки тотчас поднялись и, сложив ладони, произнесли «Мы твои служанки, повелевай нами». С великим почтением девушки взяли до Дабахути под руки, искупали ее, умастив ее тело дорогими маслами и притираниями, а затем обредили ее в тончайшие новые и чистые одежды. После этого девушки надели на нее чудесные украшения из драгоценных камней, излучавших яркое сияние. Затем они поднесли ей изысканные блюда, которые отличались самыми лучшими качествами и сладкий пьянящий напиток о совам. Затем она увидела свое отражение в зеркале. Ее тело стало совершенно чистым и было украшено гирляндой. Девахути, облаченный в чистые одежды с благоприятными знаками тилока на теле, почтительно прислуживали девушки-служанки. Тело и голова Девахути были тщательно вымыты и убраны драгоценностями. На шее у нее висело ожерелье с медальоном, ее запястья украшали браслеты, а на ногах звенели золотые колокольчики. На бедрах Девахути сверкал золотой пояс усыпанный драгоценными каменями. Ее шею украшало дорогое жемчужное ожерелье, а тело было умощено благотворными притираниями. От лица Девахути исходило чудесное сияние, ее зубы сверкали белизной, а брови были красиво изогнуты. Глаза Девахути с очаровательными влажными уголками затмевали красоту бутонов лотоса, а лицо обрамляли локоны темных волнистых волос. Стоило Девахути подумать о своем великом муже, лучшем среди мудрецов, Кардамимуни, который был столь дорог ее сердцу, как она вместе со своими служанками сразу же оказалась рядом с ним. Она была поражена, увидев себя рядом с мужем в окружении тысячи служанок и наблюдая его мистическое могущество. Увидев Девахути чистой и сияющей после купания, Мудрец Кардама с трудом узнал в ней свою жену. К ней, царской дочери, вернулась ее былая красота. Облаченная в великолепные одежды, с пленительной грудью, подхваченной поясом, она стояла в окружении девушек-ганхарвов, которые ждали ее приказаний. О покоритель врагов, еще больше восхищенный ею, мудрец повел охоте в воздушный дворец. Хотя мудрец, казалось, был пленен красотой любимой жены, которой прислуживали девушке Гандхарвы, он не утратил своего величия, заключавшегося в умении владеть собой. В своем воздушном замке Кардама Муни и его жена сияли так же ярко, как сияет на усыпанном звездами небосводе луна, под лучами которой на озерах и прудах распускаются по ночам вереницы водяных лилий. В этом воздушном замке он отправился в долину увеселений, расстилающиеся у подножия горы Меру. Легкие порывы свежего благоуханного ветра, возбуждавшие желание делали их еще прекраснее. Здесь казначей-полубогов Кувера предается наслаждением, окруженный сонмом прекрасных женщин и прославляемой ситхами. Туда же отправился Кардама Муни вместе со своей женой и юными красавицами, и там они в течение многих лет наслаждались жизнью. довольной женой, Кардама наслаждался в своем воздушном замке не только на горе Меру, но и в садах Вайшрамхака, Цурасана, Нандана, Пушпахадрака и Чайтра а также на берегах озера Манаса Саравара. Так он путешествовал с одной планеты на другую, подобно ветру, который веет повсюду, не встречая преград. Передвигаясь по воздуху в своем великолепном, излучающем сияние воздушном замке, который летал послушной его воле, он превзошел даже полубогов. Для целеустремленного человека, который нашел прибежище под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога, нет ничего невозможного. Из стоп Господа вытекает Ганга и другие священные реки, которые устраняют все опасности, подстерегающие человека в материальной жизни. Показав жене полную чудес, шарообразную вселенную вместе со всем, что в ней есть, великий Йог Кардама возвратился в свою хижину. Вернувшись домой, он распространил себя в девять форм, чтобы доставить удовольствие Девахути, дочери Ману, которая желала физической близости с ним. Так он наслаждался с Девахути в течение долгих лет, которые пролетели для него, как одно мгновение. В этом воздушном замке Девахути вместе со своим красавцем-мужем возлежала на роскошной постели, возбуждавшей любовные желания, и не замечала, как проходит время. Пока охваченные желанием супруги наслаждались с помощью своих мистических сил, минуло сто осеней, которые пролетели для них, как одно мгновение. Могущественный Кардама Муни мог понять, что творится в сердце любого живого существа исполнить все его желания. Познав природу души, он считал жену половиной своего тела. Распространив себя в девять форм, мудрец девять раз поместил свое семя в лоно Девахути. В тот же день Девахути родила девять дочерей, которые были наделены редкой красотой и источали аромат красного лотоса. Когда Девахути увидела, что ее муж собирается уходить из дома, она улыбнулась, но на сердце у нее стало тяжело и тревожно. Девахути стояла, царапая землю ногой, вокруг которой разливалось сияние, исходившее от ногтей, сверкавших, словно драгоценные камни. Опустив голову и едва сдерживая слезы, она своим чарующим голосом медленно проговорила. Шри Девахути сказала, «Мой господин, ты выполнил все свои обещания, но теперь ты должен даровать мне еще бесстрашие» ибо я безраздельно преданная тебе душа. Дорогой Брахман, твои дочери найдут себе достойных супругов и отправятся каждая в свой новый дом, но кто утешит меня после того, как ты, приняв саньясу, уйдешь из дома? До сих пор мы впустую тратили время, предаваясь чувственным удовольствиям и не пытаясь постичь Верховного Господа не подозревая о твоем трансцендентном положении, я любила тебя, сохраняя привязанность к объектам чувств. Но как бы то ни было, пусть наша близость поможет мне избавиться от всех страхов. Общение, в которое люди вступают ради удовлетворения своих чувств, лишь порабощает их. Но то же самое общение со святой личностью приводит человека на путь освобождения, даже если он не подозревает, с кем общается. Если деятельность который занимается человек, не приводит его на путь религии, если совершаемые им религиозные ритуалы не развивают в нем духоотречения от мира, и если жизнь в отречении не приводит его к преданному служению Верховной Личности Бога, то такого человека следует считать мертвым, хотя он и дышит. Мой господин, я, конечно же, была полностью введена в заблуждение неодолимой иллюзорной энергии Верховной Личности Бога, ибо даже получив возможность общения с тобой, которая дарует освобождение из материального плена, я не стремилась к этому освобождению. Шримад Бхагаватам Песня третья «Статус-кво» Часть третья. Отрадно осознавать, что такой великий ученый, как Альберт Эйнштейн, использовал главы из этой книги для написания своей теории относительности. Эта теория преподается во всех учебных заведениях под авторством любимого всеми ученого, тогда как авторство Шрилы Вьясадевы, записавшего Веды в книжном виде более пяти тысяч лет назад, никто не признает. Давайте будем честны и скажем всем уже все изобретено, патенты смотри в Шримад-Бхагаватам. Глава двадцать четвертая Кардама Муни отрекается от мира Вспомнив слова Господа Вишну, милосердный мудрец Кардама ответил на просьбу достославной дочери Своембхувыману, Девахути, слова которые были проникнуты духом самоотречения. Мудрец сказал, «Не кори себя, о царевна, ты достойна хвалы, сам непогрешимый Господь, верховная Личность Бога, скоро войдет в твое лоно и станет твоим сыном. Ты дала святые обеты, и Господь непременно благословит тебя. А потому тебе надлежит с непоколебимой верой поклоняться Господу, усмиряя свои чувства, совершая религиозные обряды и аскезы и щедро раздавая пожертвования». Господь, Личность Бога, Которому Ты будешь поклоняться, повсюду прославит Мое имя. Став Твоим сыном и поведав Тебе науку о Брахмане, Он разрубит узел, находящийся в Твоем сердце. Шри Майтрея сказал, с великим почтением и верой выслушал Адавахути наставление своего мужа Кардамы, одного из Праджапати, прародителей человечества. О, великий мудрец! Последовав его совету, она начала поклоняться Повелителю Вселенной, Верховной Личности Бога, который пребывает в сердце каждого живого существа. Много лет спустя Верховная Личность Бога, Матхусудана, победитель демона Матху, вошел в семя Кардамы и появился в Лоне Девахути, подобно тому, как огонь возникает из дров во время жертвоприношения. Когда Господь не сходил на землю, полубоги, принявшие облик грозовых туч, играли в небесах на музыкальных инструментах, райские музыканты Гандхарвы воспевали его величие, а небесные танцовщицы Абсары танцевали охваченные ликованием. Когда Господь появился на свет, полубоги, парившие в небесах, стали осыпать землю цветами. На всю землю, на все водоемы и в умы всех живых существ не зашли покой и умиротворение. Брахма Первое живое существо во вселенной, сопровождаемый Маричи и другими мудрецами, отправился к тому месту, где находилась обитель мудреца Кардамы, окруженная водами реки Сарасвати. Майтрея продолжал, о истребитель врагов, нерожденный Брахма, который практически независим в получении знания, понял, что частичная экспансия Верховного Господа посредством его энергии чистого бытия появилась в лоне девахути чтобы дать людям всеобъемлющее знание, именуемое Сангхья-йогой. Брахма, все существо которого ликовало, с чистым сердцем вознес хвалу деяниям, которые предстояло совершить этому воплощению Господа, а затем обратился к Кардаме и Девахути. Господь Брахма сказал, сын мой Кардама, ты почтил меня тем, что искренне, не кривя душой, принял мои наставления и отнесся к ним с должным уважением. Выполнив все мои указания, ты тем самым выразил мне свое почтение. Именно так сыновья должны служить своему отцу. Услышав приказ отца или духовного учителя, необходимо с подобающим почтением сказать в ответ «Слушаюсь, мой господин». Затем господь Брахма стал превозносить достоинство девяти дочерей Кардамы Муни. Он сказал «Твои дочери с тонким станом безупречно целомудренны. Я уверен, что они умножат население этой вселенной, дав жизнь многочисленному потомству. Поэтому сегодня же отдай своих дочерей в жены лучшим мудрецам, приняв во внимание нрав и склонности каждой, и добрая слава о тебе разнесется по всей вселенной. О Кардама, мне известно, что изначальный Господь, верховная личность Бога, посредством Своей внутренней энергии воплотился на земле. Он исполняет все желания живых существ, и сейчас он воплотился в образе Капилы Муни. Золотоволосый Капила Муни с глазами, подобными лепесткам лотоса и лотосными стопами, отмеченными знаками лотоса, научив людей мистической йоги и тому, как применять на практике истины священных писаний, вырвет из сердца глубоко укоренившееся желание действовать в материальном мире. Затем господь Брахма обратился к Девахути. О дочь Ману, тот самый Господь, верховная личность Бога, который убил демона Кайтапху, находится сейчас в твоем чреве. Он разрубит все узлы твоего невежества и сомнений, а затем обойдет весь мир. Твой сын станет вождем всех душ, достигших совершенства. Он будет признан всеми очариями, опытными проповедниками истинного знания а среди людей прославится под именем Капилы. Появившись на свет из твоего чрева, о, Девахути, он обесмертит твое имя. Шри Майтрея сказал, сказав это кордами Муни и его жене Девахути, Господь Брахма, Творец Вселенной, которого иногда называют Хамсой, взошёл на свой корабль лебедь и вместе с четырьмя кумарами и народой отправился в обратный путь, на высшую из трех планетных систем. О Видура! После ухода Брахмы Кардама Муни исполнил его волю и отдал своих дочерей в жены девяти великим мудрецам, потомство которых заселило этот мир. Калу Кардама Муни отдал в жены Маричи, а другую дочь Анасую, мудрецу Андри. Он отдал шратху Ангире, а Хавирбху Пуластье. Гати он выдал замуж за Пулаху, добродетельную Крию за мудреца Крату хяте досталась в хригу а аррута эти Шанти, которая способствует успешному проведению жертвоприношений он отдал в жены от харви так он женил лучших из брахманов и пока они оставались у него заботился о них и об их женах женившись мудрецы распрощались с кардамой или куя возвратились в свои обители у ведора Когда Кардама не понял, что на земле воплотился Сам Верховный Господь, Повелитель всех полубогов Вишну, он, оставшись с Господом наедине, приблизился к Нему, поклонился и произнес следующее. Кардама Муни сказал, наконец-то, спустя столько времени, страждущие души, которые из-за собственных грехов томятся в темнице материального мира, сумели умилостивить полубогов, повелевающих этой вселенной. После многих и многих жизней, достигшие совершенства йоги уходят в уединенное место и погружаются в транс, сосредоточив все свои усилия на том, чтобы увидеть лотосные стопы Верховной Личности Бога. Но тот же самый Господь, Верховная Личность Бога, несмотря на неродивость обыкновенных домохозяев, подобных нам, появляется в наших домах, чтобы поддержать своих преданных. не сказал, дорогой Господь, Ты всегда заботишься о репутации Своих преданных, и потому сейчас Ты появился в Моем доме, чтобы выполнить Свое обещание и распространить среди людей истинное знание. О мой Господь, у Тебя нет материальной формы, и тем не менее, Ты обладаешь бесчисленными формами. Они являются Твоими подлинными трансцендентными формами, которые несут радость Твоим преданным. О мой Господь, Твои лотосные стопы неизменно достойны того, чтобы к ним склонялись великие мудрецы, стремящиеся постичь абсолютную истину. Ты, средоточие всех богатств и отрешенности, трансцендентной славы, знания, силы и красоты, и поэтому я тоже преподаю к Твоим лотосным стопам. Я предаюсь Верховной Личности Бога, Господу, независимому в своем могуществе и трансцендентному который воплотился в образе Капилы. Я предаюсь Ему, Верховной Личности, Повелителю совокупной материи и всесильному времени, Всеведущему Господу, Который хранит все вселенные, находящиеся под властью трех гун материальной природы и вбирает в себя материальный космос после его уничтожения. Сегодня я решил обратиться к Тебе, Господу всех живых существ, с просьбой. Поскольку Ты освободил меня от всех обязательств по отношению к Отцу, и все мои желания исполнились, я хочу стать нищим странником. Отрекшись от семейной жизни, я буду странствовать по свету, ни о чем не скорбя и всегда думая о Тебе в глубине сердца. Личность Бога копила сказал, любое слово, сказанное мной или запечатленное на страницах священных писаний, является законом для всех людей, живущих в материальном мире. О Муни, некогда я пообещал стать твоим сыном, и теперь я сошел на землю, чтобы исполнить свое обещание. Я пришел в этот мир для того, чтобы открыть людям философию Сангхи, которая, по мнению тех, кто стремится избавиться от ненужных материальных желаний, играет очень важную роль в процессе духовного самоосознания этот труднопостижимый путь самосознания с течением времени был забыт людьми. Знай же, что я воплотился как копила, чтобы снова изложить эту философию и объяснить ее людям. А теперь, получив от меня разрешение, иди, куда пожелаешь, и посвящай отныне все свои действия мне. Поклоняйся мне, и, одолев неодолимую смерть, ты обретешь вечную жизнь. Твой разум, даст тебе возможность постоянно созерцать в своем сердце меня, высшую лучезарную душу, живущую в сердцах всех живых существ. Так ты обретешь вечную жизнь и избавишься от скорби и страха. Я также дам это возвышенное знание, открывающее двери в духовную жизнь своей матери, чтобы она тоже смогла достичь совершенства и, осознав себя, избавиться от всех последствий кармической деятельности, а избавившись от них, освободиться от всех материальных страхов. Шри Майтрея сказал, выслушав своего сына Капиллу, Кардама Муни, прародитель человечества, обошел вокруг него и со спокойным сердцем отправился в лес. Мудрец Кардама дал обет молчания, чтобы все свое время посвятить размышлениям о Верховной Личности Бога и обрести в нем свое прибежище. В одиночестве он странствовал по свету, ведя жизнь саньяси и обходясь без огня и крова. Кардама Муни сосредоточил ум на Верховной Личности Бога, пара Парабрахмани, который выше всех причин и следствий этого мира, творце трех гунн материальной природы, который сам не подвержен их влиянию и постичь которого можно только в процессе безраздельного преданного служения. Так постепенно он избавился от влияния ложного эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя с материей, и освободился от материальных привязанностей. Невозмутимый и умиротворенный, одинаково благосклонный ко всем живым существам и безразличный к двойственности этого мира, он обрел способность видеть свое истинное Я. Его ум был обращен внутрь и безмятежен, как океан в безветренную погоду. Так он освободился из плена обусловленной жизни и обрел себя в трансцендентном преданном служении Личности Бога, в Осудеве, всеведущей сверхдуше, которая пребывает в сердце каждого живого существа. Он увидел, что Верховный Господь пребывает в сердце каждого живого существа, и все живые существа находятся в нем, ибо Он сверхдуша всего сущего. Занимаясь неоскверненным преданным служением, Кардамамуни избавился от ненависти и желаний, научился одинаково относиться ко всем живым существам и в конце концов вышел на прямой путь, ведущий домой к Богу. Глава 25. Величие преданного служения. Шри Шаунака сказал, несмотря на то, что Господь, Верховная Личность Бога, Аджа, Нерожденный, посредством Своей внутренней энергии Он появился на свет в образе Капилы Муни. Заботясь о благе всего человеческого рода, Он пришел, чтобы открыть людям трансцендентное знание. Шаунака продолжал, «На свете нет никого, кто знает больше, чем Сам Господь, никого, кто достоин поклонения более, чем Он, и никого, кто владеет искусством йоги лучше, чем Он. Поэтому Его называют повелителем Вет, и рассказы о Нем доставляют подлинное наслаждение чувством того, кто постоянно слушает их. Прошу тебя, подробно опиши мне все деяния и игры Личности Бога, Господа, независимого в своих желаниях который вершит все свои дела с помощью внутренней энергии. Шри-Исута-Гасвами сказал, могущественный мудрец Майтрея был другом Ясадевы. Довольный и воодушевленный вопросами ведуры, касавшимися трансцендентной науки, Майтрея стал отвечать на них. Майтрея сказал, когда Кардама ушел в лес, Господь Капила, желая доставить удовольствие своей матери Девахути, остался на берегу озера Биндусаравара. Когда однажды в час досуга Капила, который мог открыть матери высший аспект абсолютной истины, сидел подлий Девахути, она вспомнила слова Брахмы и, пользуясь случаем, задала сыну следующие вопросы. Девахути сказала, «О мой Господь, ненасытные желания материальных чувств измучили меня, ибо они повинны в том, что я оказалась в пучине неведения. Только с Твоей помощью я смогу выбраться на свет из непроглядной тьмы неведения, ибо Ты – мое трансцендентное око, которое я обрела по Твоей беспричинной милости после множества прожитых жизней. Ты – Верховная Личность Бога, Источник и Верховный Покровитель всех живых существ. Ты подобен солнцу и пришел в этот мир, чтобы своими лучами рассеять царящую во вселенной тьму неведения. О мой Господь, милостиво рассей все мои иллюзии! Попав под влияние ложного эго, я оказалась во власти Твоей, Маи и стала отождествлять себя с телом и считать своим все, что с ним связано. Девахути продолжала, я укрылась под сенью Твоих лотосных стоп, ибо Ты единственный, у кого можно найти прибежище. Ты тот топор, который может срубить дерево материального существования. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, величайшим из трансценденталистов. И прошу Тебя объяснить мне природу взаимоотношений мужчины и женщины, а также материи и духа. Майтрея сказал, услышав о чистом желании своей матери осознать трансцендентную природу души, Господь мысленно поблагодарил ее за вопросы и с улыбкой на лице стал рассказывать о пути, которым идут трансценденталисты, стремящиеся к самосознанию Господь, Верховная Личность Бога, сказал, йога, которая связывает индивидуальную душу с Господом, которая приносит живому существу высшее благо и помогает ему отрешиться от всех печалей и радостей материального мира, является высшей системой йоги. О, моя добродетельная мать, я опишу тебе ту древнюю систему йоги, о которой некогда рассказал великим мудрецам. Эта йога благотворна и полезна во всех отношениях. Состояние, в котором сознание живого существа поглощено тремя гунами материальной природы, называют обусловленным. Но когда сознание живого существа сосредоточено на верховной личности Бога, оно становится освобожденным. Когда человек полностью избавляется от вожделения и жадности, которые являются продуктами ложного отождествления себя с телом я и тем, что принадлежит телу мое, его ум очищается. Утвердившись в чистом состоянии сознания, он поднимается над материальным счастьем и горем. Тогда душа видит, что трансцендентно к материальному миру и вечно лучезарно. В этот момент она осознает, что, несмотря на свои ничтожные малые размеры, всегда остается неделимой. Тот, кто, занимаясь преданным служением, обрел знания, отрекся от материального и таким образом осознал себя, видит все в истинном свете. Такой человек становится безразличным к материальному бытию и влияние материальной природы на него ослабевает. Ни один йог не сможет достичь высшей ступени духовного сама сознания, пока не станет заниматься преданным служением Верховной Личности Бога, ибо преданное служение — единственный путь, ведущий к совершенству. Каждому, кто обладает знанием, хорошо известно, что привязанность к материальным удовольствиям заковывает духовную душу в кандалы материального рабства. Однако, если у живого существа развивается такая же привязанность к общению с осознавшими себя преданными, перед ним распахиваются врата освобождения. Сатху терпелив и милосерден, он друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. Сатху непоколебим в своем преданном служении Господу, Ради Господа он порывает все связи с миром, будь то семейные узы или дружеские отношения. Постоянно слушая повествование обо мне, Верховной Личности Бога и прославляя меня, Садху не испытывает материальных страданий, ибо его ум всегда занят мыслями о моих играх и деяниях. О моя мать, о добродетельная женщина, я перечислил тебе качество великих преданных свободных от всех материальных привязанностей. Ты должна стремиться к общению с этими святыми людьми, ибо только привязанность к ним поможет тебе избавиться от пагубного влияния материальных привязанностей. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. А когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Служа Господу и общаясь с преданными, человек утрачивает вкус не только к земным, но и к райским удовольствиям, ибо ум такого человека всегда поглощен размышлениями о деяниях Господа. Метод сознания Кришны – самый простой из всех методов развития мистических сил. Тот, кто действительно утвердился в преданном служении, обретает способность управлять своим умом. Перестав служить гунам материальной природы, развив в себе сознание Кришны, обретя знание и отрешенность от мира и занимаясь йогой, которая позволяет полностью сосредоточить ум на преданном служении Господу, человек уже в этой жизни достигает меня, ибо я – верховная личность Бога, абсолютная истина. Выслушав наставление Господа, Девахути спросила, «Каким видом преданного служения мне следует заниматься, чтобы быстро и легко получить возможность служить твоим лотосным стопам?» Система мистической йоги, как ты говорил, предназначена для того, чтобы постичь Верховную Личность Бога и положить конец материальному существованию. Расскажи мне, пожалуйста, о сути данного метода йоги. Каковы пути, ведущие к постижению этой сокровенной науки, и сколько их? Мой дорогой сын Капила, я всего лишь женщина, мой разум слаб, и потому мне трудно постичь абсолютную истину. Но если ты соблаговолишь рассказать мне о ней, то даже я, женщина, смогу постичь ее и обрести трансцендентное счастье. Шри Майтрея сказал, услышав просьбу матери, капилла понял ее намерение. Помня о том, что он появился на свет из ее чрева, Капилла-дева проникся к Девахуте состраданием и изложил ей передаваемую по цепи ученической преемственности философию Санхи, которая сочетает в себе элементы преданного служения и мистической йоги. Господь Капила сказал, чувства олицетворяют различных полубогов и по своей природе они склонны действовать в соответствии с предписаниями Вед. Подобно тому, как чувство символизирует полубогов, ум является олицетворением Верховной Личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме, и реализация этой склонности в бескорыстном преданном служении Господу во всех отношениях предпочтительнее освобождения. Бхакти, преданное служение растворяет тонкое тело человека без каких-либо дополнительных усилий с его стороны, подобно тому, как огонь пищеварения, горящий в желудке, переваривает съеденную нами пищу. У чистого преданного, который находит радость только в преданном служении мне и постоянно служит моим лотосным стопам, никогда не возникает желания слиться со мной, он неуклонно следует по пути преданного служения и беспрестанно прославляет мои игры и деяния. Дорогая Мать, мои преданные всегда видят перед Собой мое улыбающееся лицо с глазами цвета восходящего солнца. Они с наслаждением созерцают мои многочисленные трансцендентные формы, исполняющие все желания, и обращаются ко мне с ласкающими слух речами. Созерцая пленительный облик Господа, Его прекрасное улыбающееся лицо и слушая Его сладкозвучные речи, чистый преданные забывают об окружающем. Его чувства, поглощенные преданным служением, перестают заниматься чем бы то ни было еще. Так, сам того не желая, он без особых усилий обретает освобождение. Поглощенный мыслями обо мне, преданный не желает даже тех благ и наслаждений, которые доступны на высших планетах, включая Сатья Локу. Его нисколько не прельщают восемь материальных совершенств, обретаемых в процессе практики мистической йоги, более того, он не стремится попасть даже в царство Бога. Но сам того не желая, преданный уже в этой жизни наслаждается всеми мыслимыми благами. Господь продолжал, дорогая мать, преданные, которые обрели эти трансцендентные богатства, никогда не лишатся их, ибо над этими богатствами не властно ни время, ни оружие. Поскольку преданные видят во мне своего друга, родственника, сына и наставника, покровителя и верховное божество, они вечно наслаждаются обретенными богатствами. Тот, кто непоколебим в служении мне, вездесущему Господу вселенной, забывает о своих надеждах попасть на райские планеты или обрести счастье в этом мире и расстается с мечтами о богатстве, детях, домашнем скоте, доме и всем, что связано с материальным телом. По моей милости, такая душа оказывается по ту сторону рождения и смерти. До тех пор, пока живое существо не найдет прибежище во мне, оно не сможет избавиться от беспощадного страха перед бесконечной чередой рождений и смертей, ибо я, всемогущий Господь, Верховная Личность Бога, изначальный Творец всего сущего и высшая душа всех душ. В страхе передо мной Владыкой всего сущего дует ветер, в страхе передо мной светит солнце, и повелитель туч Индра в страхе передо мной посылает на землю дожди. Страшась меня, пылает огонь, и смерть бродит по свету, взымая свою дань только потому, что боится меня. Вооружившись трансцендентным знанием и отрешенностью, йоги занимаются преданным служением мне, которое приносит им вечное благо. Такие йоги находят прибежище у моих лотосных стоп, и, поскольку Я Господь Всего Сущего, они обретают бесстрашие и становятся достойными войти в Царство Бога. Поэтому те, чей ум поглощен размышлениями о Господе, отдают все свои силы преданному служению. Это единственный путь, идя по которому можно достичь высшего совершенства жизни. глава 26 начало материальной природы личность бога копила продолжал дорогая мать сейчас я опишу тебе различные аспекты абсолютной истины постигнув которые человек выходит из-под влияния гун материальной природы знание является высшей ступенью самоосознания сейчас я открою тебе знание, разрубающие узлы привязанности к материальному миру. Верховная Личность Бога это высшая душа, не имеющая начала. Господь трансцендентен к гунам материальной природы и находится за пределами материального мира. Все мироздание покоится на лучезарном сиянии, исходящем от него, и это сияние дает возможность ощутить его присутствие всюду. Развлечения ради Величайший из великих, Верховный Господь вошел в тонкую материальную энергию, наделенную тремя гунами материальной природы и связанную с Вишну. Разделенная тремя гунами на множество видов и форм, материальная природа создает различные типы живых существ, и живые существа, виде это, впадают в иллюзию, источником которой является аспект иллюзорной энергии, скрывающей знания. Трансцендентное живое существо, забывшее о своей истинной природе, считает материальную энергию полем своей деятельности и, исходя из этой ложной предпосылки, приписывает себе все свои действия. Материальное сознание является причиной обусловленной жизни живого существа, условие которой навязывает ему материальная энергия. Хотя трансцендентная духовная душа не причастна к материальной деятельности, попав под влияние материальной энергии, она оказывается в плену обусловленной жизни. Причиной возникновения материального тела обусловленной души, органов чувств этого тела и управляющих ими полубогов является материальная природа. Это известно всем образованным людям, а причина счастья и страданий, которые испытывает трансцендентная по своей природе душа, кроется в ней самой. Девахути сказала, «О Верховная Личность Бога, расскажи, пожалуйста, о качествах высшей Личности и энергиях Господа, ибо Он и Его энергии являются причинами проявленного и непроявленного миров». Господь, Верховная Личность Бога, сказал, «Непроявленное, вечно существующее сочетание трех гун является причиной проявленного состояния материи и называется Пратханой» в проявленном состоянии его называют пракрити. Совокупность пяти грубых и пяти тонких материальных элементов, четырех внутренних чувств, пяти познающих чувств и пяти действующих чувств называют пратханой. Пять грубых элементов это земля, вода, огонь, воздух и эфир. Кроме того, существует пять тонких элементов запах, вкус цвет, касание и звук. Познающих чувств и органов деятельности в общей сложности 10: Это орган слуха, орган вкуса, орган осязания, орган зрения, орган обоняния, активный орган речи, органы действия, а также органы, с помощью которых живые существа передвигаются, размножаются и выводят из организма испражнения. Внутренние тонкие чувства проявляются в четырех формах в виде ума, интеллекта, эго и оскверненного сознания. Различить их можно только по их функциям, ибо каждый из них проявляет себя по-разному и характеризуется различными признаками. Все это называют брахманом, наделенным качествами. Связующий фактор, называемый временем, считается двадцать пятым материальным элементом творения. Для введения в заблуждение обусловленной души, вошедшей в соприкосновение с материальной природой, власть Верховной Личности Бога проявляется в форме времени, которая вселяет в обусловленную душу, находящуюся под влиянием ложного эго, страх смерти. Дорогая мать, о дочь ману, как я уже говорил, фактор времени – это Верховная Личность Бога, источник мироздания которая появляется на свет в результате возбуждения инертной, непроявленной природы. Являя Своей энергией, Господь, Верховная Личность Бога, соединяет различные материальные элементы, находясь внутри них в образе сверхдуши и в ней их в образе вечного времени. После того, как Верховная Личность Бога с помощью Своей внутренней энергии оплодотворяет материальную природу, Материальная природа производит на свет совокупный космический разум, который называют хиранмай Это происходит в недрах материальной природы, приведенной в движение судьбами обусловленных душ. Явив это многообразие, корень всего мироздания, сияющая Махаттаттва, которая содержит в себе все вселенные и не подлежит уничтожению, поглощает тьму, покрывающую ее сияние в период разрушения материального мира. Тогда в Махаттаттве проявляется гуна благости, которая представляет собой ясное, спокойное состояние осознания Личности Бога и которую обычно называют васудевой или сознанием. Эти аспекты возникли одновременно после появления на свет Махаттаттвы. Как вода в своем естественном состоянии до соприкосновения с землей чиста, вкусна и спокойна, Так отличительными признаками чистого сознания является невозмутимость, ясность и сосредоточенность. Материальное эго появляется из махаттаттвы, которая образуется из личной энергии Господа. Материальное эго прежде всего наделено созидательной энергией трех видов благостной, страстной и невежественной. Эти три вида материального эго порождают ум, органы чувственного восприятия, органы действия и грубые материальные элементы. Троякая Аханкара источник грубых элементов, чувств и ума, не неотлично от них самих, ибо служит их причиной. Аханкару называют Санкаршиной, который является никем иным, как тысячеголовым господом Анантой. Это ложное эго проявляет себя как деятель, орудие деятельности и ее результат. При этом Ложное эго может быть умиротворенным, деятельным или пассивным, в зависимости от того, какая из гун, благость, страсть или невежество оказывает на него свое влияние. Ложное эго в гуне благости, в свою очередь, тоже подвергается трансформации, в результате которой возникает ум, а порождаемые ими мысли и образы формируют наши желания. Ум живого существа известен под именем Господа Анирудхи, Верховного Повелителя Чувств. Его истинно-черное тело напоминает цветы лотоса, распускающиеся осенью, и, идущие путем йоги, постепенно открывают его для себя. О добродетельная женщина! Трансформация ложного эго в гуне страсти приводит к возникновению интеллекта. Функция интеллекта заключается в том, чтобы определять природу объектов, попадающих в поле зрения живого существа и помогать его чувствам. Сомнение, заблуждение, верное представление, память и сон, выполняющие различные функции, считаются отличительными признаками интеллекта. Эгоизм в гуни страсти порождает два вида чувств: познающие и действующие. Действующие чувства связаны с жизненной энергией, опознающие с интеллектом. Когда половая энергия Верховной Личности Бога приводит в движение эгоизм в куне невежества, на свет появляется тонкий по природе объект слуха звук, а из звука возникают эфир и орган слуха. Мудрецы обладающий истинным знанием, определяет звук как субстанцию, которая передает представление о предмете, указывает на присутствие говорящего, скрытого от наших глаз, и представляет собой тонкую форму эфира. Функции и признаки эфира заключаются в том, что он представляет место для внешнего и внутреннего бытия всех живых существ, то есть является полем деятельности жизненного воздуха, чувств и ума. Сотворенный звуком эфир под влиянием времени подвергается следующей трансформации, в результате чего на свет появляется тонкий по природе объект осязания, касание, а из него образуется воздух и орган осязания. Мягкость и твердость, холод и тепло – таковы характеристики, воспринимаемые с помощью осязания, которая представляет собой тонкую форму воздуха. Воздух отвечает за движение, смешение и нормальное функционирование всех органов чувств. Он также предоставляет возможность приблизиться к объектам звука и переносит другие объекты чувств. В результате взаимодействия воздуха с осязательными ощущениями, живое существо получает различные тела, уготованные ему проведением. Эволюционируя, эти формы порождают огонь, и глаз видит их, различая по цвету. Дорогая мать, форма характеризуется размерами, качествами и индивидуальностью. Форма огня воспринимается благодаря исходящему от него сиянию. Огонь характеризуется излучаемым светом, а также способностью варить и усваивать пищу, согревать, испарять, вызывать голод и жажду и утолять их. Повинуясь высшей воле, огонь вступает во взаимодействие со зрением и порождает тонкий по природе объект вкуса. Из вкуса возникает вода, а также язык, который ощущает вкус. Смешиваясь с различными веществами, изначально единый вкус принимает различные формы и становится вяжущим, сладким, горьким, острым, кислым и соленым. Вода характеризуется способностью увлажнять другие вещества, способствовать смешиванию различных веществ, приносить чувство удовлетворения, поддерживать жизнь, размягчать предметы, уменьшать жар, непрерывно пополнять водоемы и освежать, утоляя жажду. Подчиняясь высшей воле, вода соединяется со вкусом и порождает тонкий элемент запаха. В результате появляются земля и орган обоняния, с помощью которого мы ощущаем всю гамму присущих земле запахов. Единый запах проявляется в различных формах, как смешанный, отталкивающий, приятный, слабый, сильный, кислый и так далее, в зависимости от того, в какой пропорции к нему примешиваются посторонние вещества. Свойства земли проявляются при создании скульптурных изображений Верховного Брахмана, строительстве домов, изготовлении горшков для воды и так далее. Иными словами, земля является вместилищем всех остальных элементов. Чувство, воспринимающее звук, называют слухом, а чувство, воспринимающее касание, называют осязанием. Чувство, воспринимающее форму, которая является отличительной характеристикой огня, называют зрением. Чувство, воспринимающее вкусовые ощущения, которые представляют собой отличительную характеристику воды, называют вкусом, и наконец чувство, воспринимающее запахи, являются отличительной характеристикой Земли, называют обонянием. Поскольку причина существует даже вследствие, признаки причины можно обнаружить вследствие. Вот почему только Земля содержит в себе отличительные качества всех остальных элементов. Когда все эти элементы существовали в чистом виде, Господь, Верховная Личность Бога, является источником мироздания, вместе со временем, деятельностью и гунами материальной природы вошел во Вселенную, которая была заполнена совокупной материальной энергией, состоящей из семи элементов. Из семи принципов, которые под влиянием Господа пришли в движение и объединились друг с другом, возникло лишенное разума яйцо, а из него, в свою очередь, появилось знаменитое космическое существо. Это вселенское яйцо или вселенную в форме яйца называют проявлением материальной энергии. Оболочки воды, воздуха, огня, неба, эго и махаттатвы одна толще другой покрывают вселенную. Каждая последующая оболочка в 10 раз толще предыдущей, а последняя, внешняя оболочка, состоит из пратханы. Внутри этого яйца находится вселенская форма Господа Хари, а 14 планетных систем являются членами его тела. Верховная личность Бога, Врат Пруша, вошел в это золотое яйцо, покоившееся на воде и разделил его на множество частей. Сначала у него появился рот, затем орган речи и вместе с ним бог огня, божество, управляющее этим органом. Затем у него появились две ноздри, а в них чувство обоняния вместе с праной, жизненным воздухом. Вслед за чувством обоняния возник полубог ветра, управляющий им. Затем у вселенской формы появилось два глаза, а вместе с ними способность видеть. Вместе со зрением возник управляющий ими полубог солнца. После этого у вселенской формы появилось два уха, в которых возник слух, а в нем деваты, божества, управляющие сторонами света. Затем вселенская форма Господа виратпуруша создала кожу, а следом за этим у нее выросли волосы, усы и борода. После этого возникли все травы и лекарственные растения, а затем у вселенской формы появились гениталии. После этого на свет появилось семя, способное зачинать детей, и полубог, повелевающий водами. Вслед за ними возник анус, затем, способность к испражнению и бог смерти, перед которым трепещет вся вселенная. Затем у вселенской формы Господа появились две руки и вместе с ними способность брать и ронять предметы, после чего возник Господь Индра. Вслед за этим у вселенской формы выросли ноги, вместе с ними возникла способность двигаться, после чего на свет появился Господь Вишну. После этого Во вселенском теле появились вены и красные тельца или кровь. Вместе с ними возникли реки, божества, которые управляют венами, а вслед за этим у вселенской формы появился живот. Затем во вселенной возникло чувство голода и жажды, а вместе с ним появились океаны. После этого у вселенской формы появилось сердце, а вслед за ним ум. Вслед за умом, на свет появилась луна, затем возник интеллект, а после этого появился господь Брахма. Следом за ними возникло ложное эго, затем господь Шива, а после того, как появился Шива, возникло сознание и управляющее им божество. Появившись на свет, полубоги и божества, которые управляют различными органами чувств, захотели разбудить того, кто их породил, но не сумев сделать это, Они снова один за другим вошли в тело Верат-Пуруши, чтобы пробудить его ото сна. Бог огня вместе с органом речи вошел в рот Верат-Пуруши, но не смог разбудить его. Бог ветра вместе с обонянием вошли в его ноздри, но Верат-Пуруша и тогда не пожелал проснуться. Бог солнца вместе со зрением вошел в глаза Верат-Пуруши, но Верат-Пуруша продолжал спать вслед за этим божества повеливающие сторонами света вместе со слухом вошли в его уши, но и тогда он не пробудился божества управляющие кожей лекарственными травами и пряными растениями вместе с волосяным покровом вошли в кожу верадпуруши но и тогда космическое существо не пожелало проснуться божество поливающее водами вместе с семенем вошло в его гениталии но верратпуруша по прежнему продолжал спать. Бог смерти вместе со способностью к испражнению вошел в его анус, но так и не сумел пробудить Виратпурушу к деятельности. Полубог Индра вместе со способностью брать и ронять предметы вошел в его руки, но Виратпуруша продолжал спать. Господь Вишну вместе со способностью двигаться вошел в его стопы, но даже тогда Виратпуруша не захотел встать. Реки вместе с кровью и кровообращением вошли в его кровеносные сосуды, но космическое существо даже не пошевельнулось. Океан вместе с чувством голода и жажды вошел в его живот, но и тогда космическое существо не соизволило встать. Бог Луны вместе с умом вошел в его сердце, но и ему не удалось разбудить Вират Пурушу. Брахма вместе с интеллектом вошел в его сердце но и он не сумел разбудить космическое существо. Господь рудра вместе с эго также вошел в сердце космического существа, но оно даже не шелохнулось. Однако, когда внутренний владыка, божество, повелевающее сознанием, вместе с рассудком вошел в его сердце, космическое существо в тот же миг восстало извод причинного океана. Когда человек спит, ни одно Из его материальных достояний, нежизненная энергия, непознающие и действующие чувства, ни ум и разум не способны разбудить его. Помочь ему проснуться может только сверхдуша. Таким образом, посвятив всего себя преданному служению, человек должен развить в себе преданность Господу, отрешённость от материального мира и обрести духовное знание, чтобы сосредоточить ум на сверхдуше которая находится внутри него и одновременно вне его. Глава 27. Постижение материальной природы. Личность Бога, Господь Капила продолжал Когда живое существо, будучи неизменным, избавляется от чувства собственности, оно выходит из-под влияния гун материальной природы и становится безучастным к их взаимодействию, хотя и продолжает оставаться в материальном теле, подобно тому, как солнце всегда остается вдали от своего отражения в воде. Когда душа попадает под влияние чар материальной природы и ложного эго, она, отождествляя себя с телом, целиком отдается материальной деятельности и под влиянием ложного эго начинает считать, что ей принадлежат все плоды ее труда. Таким образом, находясь под влиянием гун материальной природы, обусловленная душа переселяется из одного тела в другое и воплощается в разных формах жизни, высших и низших. До тех пор, пока она не прекратит материальную деятельность, ей придется мириться с этим положением, ибо ее деятельность будет оставаться оскверненной. На самом деле, живое существо трансцендентно к материальному миру, но желание господствовать над материальной природой не дает ему возможности положить конец материальному существованию, и оно, словно во сне, вынуждено переносить множество несчастий. Долг каждой обусловленной души Отрешившись от всех привязанностей, целиком занять свое оскверненное сознание, привязанное к чувственным удовольствиям, преданным служением Господу, тогда живое существо сможет полностью овладеть своим умом и сознанием. Обуздывая ум и чувство с помощью йоги, человек должен обрести веру и, прославляя меня и слушая повествование обо мне, достичь уровня чистого, беспримесного, преданного служения мне. Человек, занимающийся преданным служением, должен одинаково относиться ко всем живым существам, никому не питая вражды и ни с кем не сближаясь. Он должен хранить целомудрие, быть немногословным и выполнять свои вечные обязанности, принося все плоды своего труда в жертву Верховной Личности Бога. Преданный должен довольствоваться тем доходом, который получает без особых усилий он не должен есть больше, чем необходимо. Ему следует поселиться в уединенном месте, всегда оставаться сосредоточенным, умиротворенным, дружелюбным, сострадательным и сознающим свое истинное Я. Постигнув науку о духе и материи, преданный должен с ее помощью сделать свое зрение острее. Ему не следует недальновидно отождествлять себя со своим телом и привязываться к тому, что связано с телом. Преданный должен подняться на трансцендентный уровень, миновав все уровни материального сознания, и отстраниться от всех прочих концепций бытия. Избавившись таким образом от ложного эго, он должен увидеть свое истинное Я, как видит солнце, сияющее на небе. Освобожденная душа осознает абсолютную Личность Бога, трансцендентного Господа, который присутствует как отражение даже в ложном эго. Он является основанием вещественной причины и входит во все сущее. Он абсолютный единый Господь, око иллюзорной энергии. Присутствие Верховного Господа можно ощутить так же, как ощущают присутствие солнца в виде его отражения в воде и отблески этого отражения на стене комнаты, хотя само солнце находится на небосводе. Так осознавшая себя душа отражается сначала в тройственном эго, а затем в теле, чувствах и уме. Хотя может показаться, что преданный погружен в пять материальных элементов, объекты материальных удовольствий, материальные чувства, материальный ум и интеллект, его, тем не менее, следует считать пробудившимся от сна и избавившимся от ложного эго. Живое существо способно отчетливо ощутить, что является наблюдателем, но поскольку во время глубокого сна его эго исчезает, оно ошибочно считает, что утратило себя, подобно человеку, который потерял большую сумму денег и сокрушается по этому поводу, думая, что теперь он пропал. Когда обретя знание, человек осознает свое Я, ему открывается то положение, в котором он оказался, попав под влияние ложного эго. Шри-Давахути спросила, дорогой Брахман, возможно ли, чтобы материальная природа выпустила обусловленную душу на волю? Если они вечно привязаны друг к другу, как можно разъединить их? Как аромат земли не может существовать отдельно от земли, а вкус воды отдельно от воды, так и разум не может существовать отдельно от знания. Пусть даже живое существо является лишь пассивным исполнителем всех действий, как может душа обрести освобождение, если она находится под влиянием материальной природы, которая ее связывает? Даже если размышление над фундаментальными принципами бытия на какое-то время избавит человека от ужаса материального рабства, он сможет снова попасть в него, ибо причина этого рабства не устранена. Господь, Верховная Личность Бога сказал, «Человек обретет освобождение, если будет серьезно заниматься преданным служением и в течение долгого времени слушать повествование обо мне или внимать моим речам. Тот, кто таким образом выполняет предписанные обязанности, освободится от кармических последствий своей деятельности и очистится от материальной скверны». Преданным служением необходимо заниматься со всей решимостью вооружившись совершенным знанием и трансцендентным видением. Преданный должен безоговорочно отречься от всего материального, совершать аскезы и заниматься мистической йогой, чтобы полностью погрузиться в себя. Живое существо, попавшее под влияние материальной природы, как будто постоянно объято пламенем. Однако серьезно занимаясь преданным служением, оно может избавиться от этого влияния, подобно тому как деревянные дощечки, с помощью которых разжигают огонь, сами сгорают в его пламени. Осознав прочность своего желания господствовать над материальной природой и отказавшись от него, живое существо обретает независимость и предстает во всем своем величии. Когда живое существо спит, его сознание сильно затуманено, и оно часто видит дурные сны, но, просыпаясь, Оно вновь обретает ясное сознание и перестает принимать всерьез то, что привиделось ему во сне. Материальная природа не может причинить вреда душе, обладающей знанием. Даже если такая душа занимается материальной деятельностью, ей известна истинная природа Абсолюта, и потому ее ум всегда сосредоточен на верховной личности Бога. Когда человек в течение многих лет и жизни занимается преданным служением, старается осознать себя, он утрачивает желание наслаждаться на любой из материальных планет, вплоть до высшей планеты Вселенной, носящей имя Брахмалоки. Такой человек достигает высшего уровня развития сознания. По моей беспричинной милости, которая не знает границ, мой преданный осознает себя и, избавившись от всех сомнений, уверенно приближается к уготованной ему обители которая находится под непосредственным покровительством моей духовной энергии, энергии чистого блаженства. Это высшая цель и высшее совершенство, к которому должно стремиться каждое живое существо. Оставив материальное тело, мистик преданный попадает в трансцендентную обитель и больше никогда не возвращается в этот мир. Когда внимание совершенного йога перестают привлекать побочные результаты практики йоги, мистические силы, которые представляют собой проявление внешней энергии, с его пути устраняются все препятствия. Он достигает меня, и потому смерть теряет над ним свою власть. Глава 28 восьмая. Наставление Господа Капилы о практике преданного служения. Господь, верховная личность Бога, сказал, «Дорогая мать, о дочь царя, сейчас я расскажу тебе о системе йоги, целью которой является сосредоточение ума. Тот, кто занимается ей, обретает радость и неуклонно продвигается по пути, ведущему к постижению абсолютной истины». Человек должен стараться как можно лучше исполнять предписанные ему обязанности и не браться за исполнение чужих обязанностей. Он должен довольствоваться тем, что приходит к нему по милости Господа и поклоняться лотосным стопам духовного учителя. Человек должен прекратить отправление мирских религиозных обрядов и ритуалов и сосредоточить все свое внимание на духовной практике, ведущей к освобождению. Чтобы достичь высшего совершенства жизни, он должен быть умерен в еде и вести уединенный образ жизни. Йог не должен причинять вреда другим живым существам и красть. Он должен быть правдивым, довольствоваться только самым необходимым, воздерживаться от половых отношений, совершать аскезы, хранить чистоту, изучать веды и поклоняться в высшей форме верховной личности Бога. Йог должен хранить обед молчания. Выполняя различные асаны, он должен обрести уравновешенность ума, затем научиться управлять дыханием и движением жизненного воздуха, отвлечь чувство от объектов чувств и таким образом сосредоточить ум на своем сердце. Направив жизненный воздух на один из шести кругов, по которым он циркулирует в теле, И сосредоточив таким образом свой ум на трансцендентных играх Верховной Личности Бога, йог достигает самадхи или самадханы ума. С помощью этого или любого другого, рекомендованного в Писаниях метода, человек должен подчинить себя скверненный и необузданный ум, который всегда жаждет материальных удовольствий, и таким образом погрузиться в размышления о Верховной Личности Бога. Обуздав ум и научившись выполнять асаны, йог должен удалиться в воединенное освещенное место, расстелить подстилку, сесть на нее, приняв удобную позу, выпрямить спину и приступить к дыхательным упражнениям. Чтобы очистить каналы, по которым циркулирует жизненный воздух, йог должен дышать следующим образом. Сначала нужно сделать очень глубокий вдох затем задержать дыхание и, наконец, выдохнуть. Можно делать то же самое в обратном порядке – выдохнуть, задержать дыхание на выдохе, а потом вдохнуть. Это необходимо для того, чтобы ум успокоился и перестал реагировать на внешние раздражители. Йоги, выполняющие эти дыхательные упражнения, очень быстро избавляются от всех беспокойств в уме, подобно тому, как золото, помещенное в огонь раздуваемый воздухом, быстро очищается от всех примесей. Занимаясь пранаямой, человек очищает от скверны свое тело, а с помощью сосредоточения ума избавляется от всех последствий своих греховных поступков. Обуздав чувства, он разрывает связи с материальным миром, а медитируя на Верховную Личность Бога, избавляется от трех видов материальных привязанностей. Когда занятия йогой полностью очистят ум человека, он должен, полузакрыв глаза, сосредоточить взгляд на кончике носа и созерцать образ Верховной Личности Бога. Подобный лотосу, лик Верховной Личности Бога светится радостью. У Господа багряные, как венчик лотоса, глаза, и смуглые, цвета голубого лотоса, тело. В трех руках он держит раковину, диск и палецу. Его бедра обернуты в блестящую ткань, желтую, как пыльца лотоса. На его груди знак шреватца, завиток белых волос, а его шею украшает драгоценный камень Каустубха. На шее Господа гирлянда из чудесных лесных цветов, вокруг которой вьется целый рой пчел, опьяненных ее ароматом, и драгоценное жемчужное ожерелье, Его голова украшена короной, а запястья, предплечья и щиколотки браслетами. Сталией и бедрами, перехваченными поясом, он стоит на лотосе сердца своего преданного. Пленительная красота Господа и его безмятежный облик радуют взоры и сердца преданных, созерцающих его. Господь неизменно прекрасен, и ему поклоняются все обитатели бесчисленных планет Вселенной. Он вечный юн и всегда готов даровать преданным свои благословения. Неувидаемую славу Господа воспевают всюду, ибо она приумножает славу его преданных. Поэтому йог должен медитировать на Господа и его преданных. Он должен сосредоточить свой ум на вечном образе Господа и медитировать на него до тех пор, пока его ум не обретет устойчивость. Так, поглощенный преданным служением, йог видит, как Господь стоит, движется, лежит или сидит в его сердце, ибо игры Верховного Господа всегда исполнены красоты и очарования. Медитируя на вечную форму Господа, йог не должен смотреть на все части его тела сразу, но сосредоточить свой ум на каждой из них в отдельности. Сначала преданный должен сосредоточить ум На лотосных стопах Господа, которые украшают знаки молнии, стрекала, флаг лотоса, сияние, исходящее от его прекрасных рубиновых ногтей, по форме напоминающих очертания луны, рассеивают густую тьму, которая окутывает сердце человека. Даже благословенный Господь Шива очищается, принимая на голову священную Гангу, вытекающую из вод, которые некогда омыли лотосные стопы Господа стопы Господа, подобным молниям, выпущенным, чтобы уничтожить гору грехов, скопившихся в уме преданного, погруженного в медитацию. Поэтому йог в течение долгого времени должен медитировать на лотосные стопы Господа. В своем сердце йог должен запечатлеть деяния Лакшми, богини процветания, которой поклоняются все полубоги и которая является матерью главного полубога Брахмы, Она всегда занята тем, что массирует ноги и бедра трансцендентного Господа, служа ему с великим усердием. Затем йог должен сосредоточить свой ум на бедрах Личности Бога, источника всей энергии. Бедра Господа, лазоревые, как цветы льна, выглядят особенно красиво, когда Господь восседает на плечах гаруды, а круглые бедра Господа, перехвачены поясом поверх свободно не спадающих одежд из драгоценного желтого шелка, которые доходят ему до лодыжек. После этого йог должен медитировать на луноподобный пупок в центре живота Господа. Из его пупка, являющегося основанием целой вселенной, вырастает стебель лотоса, в котором заключены все планетные системы. Этот лотос обитель Брахмы, первого из сотворенных живых существ. Далее йог должен сосредоточить ум на сосках Господа, похожих на два волшебных изумруда, которые кажутся светлыми в лучах сияния, исходящего от молочно-белого жемчужного ожерелья на груди Господа. Затем йог должен медитировать на грудь Верховной Личности Бога, обитель богини Махалакшми. Грудь Господа – это источник неисчерпаемого трансцендентного наслаждения для ума и глаз, поэтому йогу, следует запечатлеть в уме шею личности Бога, Господа, Которому поклоняется вся вселенная. Шею Господа делает еще прекрасней висящий на Его груди драгоценный камень Каустубха. Затем йог должен сосредоточить ум на четырех руках Господа. Его руки являются источником могущества полубогов, отвечающих за различные сферы деятельности материальной природы. После этого Он должен медитировать на блестящие украшения, которые отшлифовала, вращаясь гора Мандара. Затем он должен перевести мысленный взор на излучающий ослепительное сияние диск Господа, сударшана-чакру, с тысячей спиц, а также на раковину, которая словно лебедь покоится на его лотосоподобной ладони. Йог должен медитировать на его палицу Калмадаки, которая очень дорога Господу. Эта крушит демонов, вечно враждующих с Господом, и обогрена их кровью. Йог также должен сосредоточить ум на великолепной гирлянде, висящей на шее Господа, вокруг которой, мирно жужжа, вьются черные шмели и на жемчужном ожерелье на его шее, которое считается олицетворением чистых живых существ, постоянно занятых служением Господу. После этого Йог должен сосредоточить ум на лотосоподобном лике Господа, который из сострадания к преданным являет миру своей разнообразной формы. У Господа красивый, рельефно очерченный нос, а его безукоризненно чистые щеки озарены сиянием, исходящих от мерно покачивающихся серёг Господа в форме крокодилов. Затем йог сосредотачивает мысленный взор на прекрасном лице Господа в обрамлении волнистых волос, с лотосоподобными глазами и пляшущими бровями. Даже красота лотоса, вокруг которого роем вьются пчелы и плещутся две рыбы, меркнет посрамленная красотой лика Господа. С глубокой верой и преданностью йоги должны ловить исполненные сострадания взгляды, которые Господь часто бросает на них, ибо эти взгляды смягчают жестокие муки преданных, обреченных на тройственные страдания в материальном мире. Его взгляд, сопровождаемый ласковой улыбкой, исполнен неизъяснимой прелести и очарования. Йог должен также медитировать на всемилостивую улыбку Господа Шрихари, улыбку, которая осушает океан слез, пролитых теми, кто терпит невыносимые муки и страдания, стоит им приникнуть к его лотосным стопам Кроме того, йог должен медитировать на изящные изогнутые брови Господа, которые его внутренняя энергия создала для того, чтобы пленить Бога любви и защитить от Него великих мудрецов. С преданностью, проникнутой любовью, йог должен в глубине своего сердца медитировать на смех Господа Вишну. Смех Вишну столь пленителен, что медитирует на Него не составляет никакого труда, когда Верховный Господь смеется, Он обнажает свои небольшие, похожие на бутоны жасмина зубы, на которых лежит отблеск розового сияния, исходящего от его губ. Однажды, посвятив этому свой ум, йог не должен развлекаться ни на что другое. Следуя этим путем, йог постепенно развивает в себе чистую любовь к Верховной Личности Бога Хари. Когда он достигает определенного уровня в преданном служении, волосы на его теле встают дыбом от переполняющей его радости, а из глаз непрерывным потоком начинают литься слезы, вызванные всепоглощающей любовью к Господу. Со временем даже ум-йога, который он до сих пор использовал для того, чтобы привлечь Господа, как рыбак использует крючок, чтобы поймать рыбу, прекращает заниматься материальной деятельностью. Полностью очистившись от материальной скверны, и отстранившись от материальных объектов, ум живого существа становится подобен пламени светильника. В этом состоянии его ум соединяется с умом Верховного Господа, и вырвавшись из потоков взаимодействующих друг с другом материальных качеств, живое существо осознает свое единство с Господом. Так, достигнув высшего трансцендентного уровня, Ум полностью отстраняется от материальной деятельности и обретает свое изначальное величие, становясь недосягаемым для материального счастья и горя. В это время йог постигает истину о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Он обнаруживает, что настоящая причина радости и боли, а также их сочетаний, которые он привык связывать с собой, кроется в ложном эго, порожденном гуной невежества. Поскольку осознавшая себя душа обрела свое истинное «Я», она перестает отдавать себе отчет в том, как движется или действует материальное тело, подобно пьяному, который не понимает, одет ли он или обнажен. О теле, достигшего освобождения йога, а также о его чувствах, заботится верховная личность Бога. Его тело живет и действует до тех пор, пока не исполнит всего, что предначертано судьбой, Вернувшись в свое изначальное положение и находясь в состоянии самадхи, который является высшим совершенством йоги, освобожденный преданный перестает считать порождение материального тела своими. Он воспринимает действия своего тела так же, как пробудившийся человек относится к тому, что видел во сне. Из-за чрезмерной привязанности к семье и богатству человеку кажется, что дети и деньги принадлежат ему а привязанность к телу заставляет его смотреть на материальное тело, как на свою собственность. Но подобно тому, как обыкновенный человек может понять, что семья и богатство на самом деле отличны от него, освобожденная душа способна понять свое отличие от материального тела. Пылающий огонь отличен от языков пламени, от искр и от дыма. Хотя все они неразрывно связаны друг с другом, ибо вышли из одного источника – горящих поленьев. Господь, Верховная Личность Бога, которого называют Парам Брахмой, выступает в роли Наблюдателя. Он отличен от дживы, индивидуального живого существа, которое соединено с чувствами, пятью элементами и сознанием. Во всем сущем йог должен видеть одну и ту же душу, ибо во всем мире нет ничего, кроме различных проявлений энергии Всевышнего. Таким образом, преданный должен видеть единую природу всех живых существ, подобное видение называют осознанием высшей души. Подобно тому, как разные виды дров горят по-разному, чистая духовная душа, попадая под влияние различных сочетаний гун материальной природы, проявляет себя в разных телах. Таким образом, йог обретает самоосознание одержав победу над неодолимой Майей, постичь которую невероятно трудно, ибо она выдает себя за причину и следствие материального космоса. Глава двадцать Господь Капила описывает преданное служение. Девахути сказала, «О мой Господь, Ты уже дал научное описание признаков совокупной формы материальной энергии и свойства духа в соответствии с философией Сангхи. А теперь, пожалуйста, расскажи о пути преданного служения, который является венцом всех философских систем». Девахути продолжала, о мой Господь, соблаговоли также рассказать мне и всем людям о Курговороте Самсары, ибо слушая о муках, связанных с рождением и смертью, мы сможем отречься от материальной деятельности. Пожалуйста, расскажи мне также о вечном времени, которое является одним из твоих проявлений, и под влиянием которого обыкновенные люди занимаются благочестивой деятельностью. О мой Господь, подобно солнцу Ты рассеиваешь тьму обусловленной жизни, поглотившую живые существа. Око их мудрости закрыто, и потому они вечно спят во тьме неведения, лишенные пристанище под сенью Твоих лотосных стоп. Невежественные и заблудшие, они погрязли в призрачной материальной деятельности и ее последствиях, и потому выглядят такими изнуренными. Шримайтрея сказал, лучше и скуру, движимый великим состраданием к людям и довольный словами своей замечательной матери, великий мудрец Капила стал отвечать на ее вопросы. Господь Капила, Личность Бога, ответил, «О благородная женщина, преданное служение в зависимости от качеств того, кто им занимается, может принимать много различных форм. Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, называют преданным служением в гуне невежества. Когда божеству в храме поклоняется индивидуалист, который служит Господу, рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений, славы и богатства, его служение является преданным служением в гуне страсти. Когда преданный поклоняется верховной личности Бога, и предлагает Господу плоды своего труда, чтобы очиститься от скверной кармической деятельности, его преданность находится под влиянием гуны благости. Чистое преданное служение проявляется в том, что в уме преданного развивается постоянная тяга к слушанию звуков трансцендентного имени Верховной Личности Бога и описаний трансцендентных качеств Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа подобно тому, как воды ганги сами текут к океану, экстаз чистого преданного непрерывным потоком течет прямо к верховному Господу, сметая на своем пути все материальные препятствия. Чистый преданный отвергает все виды освобождения: солокью, соршти, самипью, сарубью и экатву, даже если верховный Господь предлагает их ему. Как я уже говорил, Поднявшись на высшую ступень бхакти йоги, преданный выходит из-под влияния материальной природы и достигает трансцендентного уровня, на котором находится верховная личность Бога. Преданный должен исполнять свои священные обязанности, предписанные шастрами, не рассчитывая на вознаграждение. Он должен постоянно заниматься преданным служением Господу, стараясь избегать ненужного насилия. Преданный должен регулярно посещать храм, созерцать мои изваяния, касаться моих лотосных стоп, предлагать мне атрибуты поклонения и возносить молитвы. Он должен смотреть на мир с отрешенностью, порожденной гуной благости, и видеть единую духовную природу всех живых существ. Занимаясь преданным служением, чистый преданный должен с великим почтением относиться к духовному учителю и очариям. Он должен проявлять сострадание к нищим и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне. Но все, что он делает, он должен делать в соответствии с правилами священных писаний и при этом всегда держать под контролем чувства. Преданный должен стараться слушать только разговоры на духовные темы и все время повторять святое имя Господа. В отношениях с людьми Он должен быть честным прямым и держаться просто хотя преданный ни к никому не питает вражды и ко всем относится дружелюбно ему следует избегать общества тех кто находится на низком уровне духовного развития тот кто развил в себе эти трансцендентные качества и таким образом очистил свое сознание услышав мое имя или речи прославляющие мои трансцендентные деяния ощущает их привлекательность Подобно тому, как колесница ветра мгновенно доносит запах от его источника до органа обоняния, ум того, кто постоянно занят пренанным служением Господу в сознании Кришны, достигает высшей души, которая находится всюду. Я пребываю в сердце каждого живого существа в образе сверхдуши. Если человек пренебрегает вездесущей сверхдушой и не оказывает ей должного почтения, но при этом поклоняется божеству в храме, то все, что он делает, является пародией на поклонение. Тот, кто поклоняется божеству в храме, но не знает, что верховный Господь в виде параматмы находится в сердце каждого живого существа, пребывает в невежестве и подобен человеку, бросающему жертвенные дары в золу. Человек, выражающий мне почтение, но с враждебностью и завистью, относящейся к телам других живых существ, является индивидуалистом. Неприязнь, которую такой человек питает к другим, лишает его сна и покоя. О безгрешное! Тот, кто не знает о том, что я пребываю в сердце каждого живого существа, никогда не доставит мне удовольствия, поклоняясь божеству в храме, даже если при этом он совершает все необходимые обряды и предлагает мне все атрибуты поклонения. Исполняя предписанные обязанности, преданный должен поклоняться божеству, образу Верховной Личности Бога до тех пор, пока не ощутит мое присутствие в своем сердце и в сердцах всех остальных живых существ. Как палящий огонь смерти, я заставлю сжиматься от страха сердца тех, кто, движимый эгоцентризмом, проводит хотя бы малейшее разграничение между собой и другими живыми существами. Таким образом, раздавая щедрые пожертвования, почтительно и дружелюбно относясь к другим живым существам и видя их равенства, преданный заслуживает Мою благосклонность и удовлетворяет Меня, Господа, Который пребывает в сердце каждого живого существа, как его душа. О благословенное, живые существа стоят выше неодушевленных предметов, а среди живых существ те, Кто проявляет признаки жизни, стоят выше тех, кто их не проявляет. Еще выше стоят животные с развитым сознанием, а над ними находятся существа, наделенные развитой способностью к чувственному восприятию. Среди живых существ, обладающих органами чувств, те, у кого развит вкус, превосходят тех, кто обладает одним осязанием. Выше их стоят существа, наделенные обонянием а их превосходят те, у кого развит слух. Выше живых существ, воспринимающих слух, стоят те, кто различает формы, еще выше находятся существа, наделенные нижним и верхним рядом зубов, а их, в свою очередь, превосходят те, у кого много ног. Выше последних стоят четвероногие, а еще выше люди. Те среди людей, кто принадлежит к обществу, разделенному на сословие в соответствии с качествами людей и родом их деятельности, превосходят всех остальных, а среди них лучшими считаются брахманы, интеллектуальная элита общества. Лучшими среди брахманов являются те, кто знает веды, а среди изучивших веды, надо всеми возвышается тот, кто постиг истинный смысл вед. Выше брахмана, которому известна цель вед, стоит тот, кто способен рассеять все сомнения, а его превосходит человек, строго следующий брахманическим принципам. Еще более высокое положение занимает тот, кто очистился от материальной скверны, но даже выше его стоят чистые преданные Господа, которые занимаются преданным служением, не рассчитывая на вознаграждение. Поэтому я считаю, что нет человека более великого, чем тот, кто не отделяет свои интересы от моих, и все свои действия и саму жизнь, словом, все, что у него есть, посвящает мне, ни на мгновение не прерывая своего служения мне. Преданный, достигший совершенства, каждому относится с почтением, ибо он непоколебимо уверен в том, что Верховная Личность Бога, Господь, вошел в тело всех живых существ и находится в них как сверхдуша и повелитель. О дочь Ману! Преданный! Который таким образом применяет на практике принципы науки преданного служения и мистической йоги, благодаря своим занятиям преданным служением достигает обители Всевышнего. Этот пуруша, которого должна достичь индивидуальная душа, суть вечная форма верховной личности Бога, известный также под именами Брахмана и Параматмы. Господь – главная трансцендентная личность. И все его деяния абсолютно духовны. Фактор времени, преображающий все на свете, является еще одним аспектом Верховной Личности Бога. Тот, кто не знает, что время это все та же Верховная Личность Бога, всегда пребывает в страхе перед Ним. Господь Вишну, Верховная Личность Бога, Который наслаждается всеми жертвоприношениями является фактором времени и владыкой всех владык. Он входит в сердце всех живых существ, поддерживает жизнь каждого и является причиной того, что одно живое существо уничтожает другое. Господь, Верховная Личность Бога, ни к кому не питает пристрастия. У Него нет ни врагов, ни друзей, но Он изнутри направляет тех, кто помнит о Нем и приводит к гибели тех, Кто забыл его? В страхе перед верховным Господом дует ветер. В страхе перед ним встает солнце. В страхе перед ним идут дожди, и в страхе перед ним сонмы небесных тел излучают свой свет. В страхе перед верховной личностью Бога деревья, лианы, травы и другие растения в свой срок покрываются цветами и плодоносят. Из страха перед Верховным Господом текут реки, и океан не выходит из своих берегов. Только из страха перед ним горит огонь, и земля с ее горными кряжами не погружается в пучины океана Вселенной. По воле Верховной Личности Бога небо позволяет космическому пространству вмещать многочисленные планеты, населенные мириадами живых существ. Все тело Вселенной, покрытая семью оболочками, растет и расширяется по велению Всевышнего. В страхе перед верховной личностью Бога полубоги, управляющие гунами материальной природы, создают, сохраняют и разрушают вселенную. Все живое и неживое в материальном мире находится под их властью. У вечного времени нет ни начала, ни конца. Оно является представителем Верховного Господа, Творца этого мира тюрьмы. Время служит причиной гибели проявленного мира. Оно выполняет созидательные функции, заставляя одно живое существо появляться на свет из чрева другого и разрушает вселенную, уничтожая даже повелителя смерти Ямараджу. Глава 30. Описание пагубных последствий кармической деятельности. Верховный Господь, Личность Бога, сказал, как вереницы облаков, носимых ветром, ничего не знают о Его могуществе, так и человек, обладающий материальным сознанием и поглощенный кармической деятельностью, не подозревает о могуществе времени, несущего его Верховная Личность Бога в образе времени повергает в прах все, что ценой огромных усилий и упорного труда создает материалист в своих стараниях обрести так называемое счастье. Видя это, обусловленная душа погружается в скорбь. Сбитый с толку материалист даже не подозревает о том, что тело бренно, так же, как и все, что связано с телом, его дом, земля и богатство, к которым он так привязан, только по неведению он думает, что всё это будет существовать вечно. В какой бы форме жизни ни родилось живое существо, оно получает определенное удовольствие от пребывания в теле данного типа и никогда не сожалеет о том, что находится в подобных условиях. Обусловленное живое существо вполне довольна тем телом, которое у него есть, введенное в заблуждение иллюзорной энергией, покрывающее его знания, оно не желает расставаться со своим телом, даже если живет в аду, ибо и там он ухитряется наслаждаться жизнью. Причиной удовлетворенности обусловленной души условиями своего существования является глубоко укоренившаяся в ней привязанность к телу, жене, дому, детям, домашнему скоту, богатству и друзьям. Окружив себя всем этим, обусловленная душа считает, что достигла совершенства. Тревоги постоянно снидают такого глупца, но, несмотря на это, он совершает один грех за другим и живет надеждами, которым не суждено сбыться, и все только для того, чтобы обеспечить существование тех, кого он считает своими родными и близкими. Свое сердце и чувства Он отдаёт женщине, которая околдовывает его чарами маи. Он наслаждается её объятиями и беседами наедине с ней, а лепит маленьких детей, приводит его в восторг. Связанный с семейными узами, такой домохозяин живёт в кругу семьи, где царят ложь и лицемерие. Сея вокруг себя одни несчастья, и послушно исполняя все прихоти своих ненасытных чувств, он старается противостоять обрушивающимся на него со всех сторон бедам и невзгодам, и если ему чудом удается выстоять под ударами судьбы, он считает себя очень счастливым. Для того, чтобы добыть деньги, он на каждом шагу причиняет зло другим людям. Все заработанное он отдает семье, а сам съедает лишь малую часть купленной на его деньги пищи, и в конце концов, отправляется в ад из-за тех, ради кого он всеми правдами и неправдами добывал деньги. Когда дела его начинают идти плохо, человек снова и снова пытается поправить положение, но когда все эти попытки оканчиваются неудачей и его предприятие терпит крах, он, обуреваемый жадностью, начинает покушаться на чужие богатства. Такой неудачник, безуспешно пытающийся прокормить семью, представляет собой жалкое зрелище. Он постоянно думает о своих неудачах, и эти мысли причиняют ему невыносимые страдания. Видя, что он больше не в состоянии содержать семью, жена и дети перестают оказывать ему то уважение, которое оказывали раньше подобно тому, как скупые крестьяне перестают заботиться о состарившихся и изможденных быках. Но глупый отец семейства не утрачивает вкуса к семейной жизни, несмотря на то, что теперь он находится на иждивении тех, кого некогда содержал, а старостью он готовится к встрече со смертью. Так он остается дома и словно дворовый пес питается тем, что ему бросают. Страдая от многочисленных недугов, таких как несварение желудка и потеря аппетита, он съедает горстку пищи в день и постепенно превращается в калеку, неспособного больше работать. В предсмертной агонии, под давлением воздуха изнутри, глаза человека вылезают из орбит, а трахея наполняется слизью. Ему становится трудно дышать, и при каждом вздохе из его горла вырываются предсмертные хрипы «Кура, Кура». Попав в объятие смерти, он лежит на смертном одре, окруженный скорбящими родственниками и друзьями. Он хочет обратиться к ним, но не может произнести ни слова, ибо уже находится во власти времени». Так человек, который всю жизнь заботился о благополучии семьи и жил во всем потакая своим чувствам, умирает в великом горе, окруженный рыдающими родственниками. Он умирает жалкой смертью, в страшных муках и бессознания. В момент смерти человек видит посланцев Бога Смерти, которые стоят перед ним с налитыми яростью глазами и охвачены ужасом. Он испускает мочу и кал. Подобно тому, как стражи порядка арестовывают преступника, чтобы затем подвергнуть его наказанию, ямадуты берут под стражу грешника, всю жизнь удовлетворявшего собственные чувства. Они затягивают на его шее крепкую петлю и покрывают тонкое тело грешника особой оболочкой, чтобы подвергнуть его суровому наказанию. Посланцы Ямараджи волокут его по дороге, а он трепещет от ужаса в их руках. По пути его кусают собаки, и он вспоминает все грехи, которые совершил в своей жизни. Все это причиняет ему жестокие страдания. Грешника ведут под палящим солнцем, по раскаленному песку, а по обеим сторонам дороги бушуют лесные пожары. Когда он не может больше идти, Слуги Ямараджи подгоняют его ударами плетей по спине. Его терзают жестокие муки голода и жажды, но рядом нет ни питьевой воды, ни укрытия, ни места, где он мог бы отдохнуть. Бредя по дороге, ведущей в обитель Ямараджи, он то и дело падает от усталости и порой теряет сознание, но его всякий раз заставляют вставать. Так он очень быстро достигает обитель Ямараджи и предстает перед ним. За два-три мгновения он покрывает расстояние в девяносто девять йоджан, а затем его беспромедление подвергает мучительным пыткам, которые он заслужил. Его сажают на пылающие поленья, и огонь сжет его члены. Иногда его заставляет есть собственную плоть, а иногда его плоть пожирают другие. Псы и ястребы, обитающие в аду, вырывают его внутренности. При этом сам он продолжает жить и наблюдает все это, а змеи, скорпионы, москиты и другие твари кусают его, причиняя нестерпимую боль. Затем слоны отрывают и одну за другой раздирают на куски различные части его тела, его сбрасывают в пропасть и опускают под воду или заточают в пещеру. Мужчины и женщины, которые всю жизнь предавались разврату, подвергаются ужасным пыткам в водах Тамисра, Антхатамисра и Раурава. Господь копила продолжал, «Дорогая мать, иногда говорят, что и на этой планете можно оказаться в аду или в раю, ибо даже здесь людям порой приходится терпеть адские муки. Оставив тело, человек, который занимался греховной деятельностью, чтобы прокормить себя и членов своей семьи, сам страдает в аду и обрекает на страдания своих родственников». Покинув тело, он в полном одиночестве отправляется в темнейшие районы ада, и деньги, которые он добыл ценой страданий других живых существ, покрывают дорожные расходы. Так, по воле Верховной Личности Бога, отец семейства отправляется в ад и страдает за совершенные им грехи, подобно человеку, который лишился своего богатства. Таким образом, Тот, кто, стараясь обеспечить свою семью и родственников, не брезгует сомнительными средствами, обрекает себя на существование в самом мрачном из адов – антхата Антхатамисри. После того, как живое существо отстрадает в аду и пройдет через все низшие формы жизни, которые предшествуют человеческой, оно, искупив таким образом свои грехи, вновь рождается на земле, получая тело человека. Глава 31. Господь Копила рассказывает о скитаниях живых существ. Господь, верховная личность Бога, сказал: "Под надзором Верховного Господа и в соответствии с результатами своей деятельности живое существо, душа, входит в мужское семя и вместе с ним попадает в чрево женщины, чтобы воплотиться в теле определённого типа. В первую ночь сперматозоид сливается с яйцеклеткой и по прошествии пяти ночей в результате дробления из яйцеклетки формируется пузырек. Через 10 дней зародыш принимает форму сливы, после чего он постепенно превращается либо в комочек плоти, либо в яйцо. В течение первого месяца у зародыша формируется голова, а к концу второго месяца руки, ноги и другие части тела. К концу третьего месяца у него появляются ногти, пальцы на руках и ногах, волосяной покров, кости и кожа, а также половые органы и другие отверстия в теле, глаза, ноздри, уши, рот и анус. Через четыре месяца с момента зачатия окончательно формируются семь основных компонентов тела – лимфа, кровь, плоть, жир, кости, костный мозг и семя. К концу пятого месяца живое существо начинает ощущать голод и жажду, а по прошествии 6 месяцев зародыш, покрытый водяной оболочкой амнионом, перемещается в правую сторону живота матери. Получая питательные вещества из пищи, которую ест мать, и напитков, которые она пьет, плод постепенно растет. При этом он все время находится в смрадной утробе, заполненной мочой и калом являющийся рассадником глистов и других червей. Когда голодные черви в чреве матери снова и снова кусают нежное тело ребенка, он испытывает невыносимые муки. Оказавшись в этом ужасном положении, он то и дело теряет сознание. Когда мать ест горькую или острую, слишком соленую или кислую пищу, ребенок в ее чреве корчится от невыносимой боли Покрытый водной оболочкой и окруженный кишками, ребенок лежит, скорчившись, в правой или левой стороне утробы матери, с головой, прижатой к животу, согнутой спиной и шеей. Лишенный свободы передвижения, ребенок заключен в утробе матери, как птица в клетке. В это время, если судьба благосклонна к нему, он вспоминает о всех перипетиях ста своих предыдущих жизней И память о них причиняет ему жестокие страдания. Может ли он оставаться спокойным в такой ситуации? Через семь месяцев со дня зачатия, ребенок, который к тому времени уже обладает сознанием, начинает чувствовать на себе давление потоков воздуха, которые действуют на него в последние недели перед родами. Под давлением этих потоков он извивается, как черви, родившиеся из той же грязной утробы. Оказавшись в этом ужасном положении живое существо покрытое семью оболочками материальных элементов, сложив ладони, начинает молиться Господу, который поместил его в эти условия. Человеческая душа говорит: Я ищу прибежище под сенью лотосных стоп верховного господа, который ступает по земле, приходя в этот мир в своих многообразных вечных формах. Я ищу убежище у него одного, потому что только Он может избавить меня от всех страхов и потому что это Он поместил меня в те условия существования, которые я заслужил своими грехами. Я, чистая душа, кажусь сейчас связанным результатами своей деятельности и потому томлюсь в материнской утробе, куда меня поместила Майя. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тем, кто находится здесь со мной но всегда остается чистым и неизменным. Он беспределен, но его присутствие можно ощутить в раскаявшемся сердце. Ему я выражаю свое почтение. Получив материальное тело, состоящее из пяти элементов, я был разлучён с Верховным Господом, и сейчас мои качества и чувства используются не по назначению, вопреки моей духовной природе. Но Господь, Верховная Личность Бога, трансцендентен к материальной природе и живым существам. У него нет материального тела, подобного Моему, и он всегда исполнен духовных совершенств, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Человеческая душа продолжает. Живое существо находится во власти материальной природы и ведет мучительную борьбу за существование, вращаясь в круговороте рождений и смертей. Причиной его обусловленной жизни является забвение им своих взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Так может ли живое существо, не получив милости Господа, снова встать на путь трансцендентного преданного служения? Всеми живыми существами, как движущимися, так и неподвижными, управляет никто иной, как Верховный Господь в образе Параматмы, который является его частичной экспансией. Господь присутствует во всех трех фазах времени, прошлом, настоящем и будущем, поэтому обусловленные души занимаются различными видами деятельности под его надзором, и тот, кто хочет избавиться от тройственных страданий материальной жизни, должен безраздельно предаться ему. Оказавшись в утробе матери, в месеве из крови мочи и испражнений, корчась от жара огня пищеварения, горящего в материнской утробе и страстно желая вырваться оттуда, он считает месяцы и молит Бога, о мой Господь, когда же я, несчастная душа, выйду на волю из этого заточения. О мой Господь, хотя мне всего десять месяцев по Твоей беспричинной милости во мне проснулось сознание, я никогда не смогу отблагодарить Тебя, друга всех падших душ, за эту беспричинную милость И мне остается только смиренно сложив ладони, возносить тебе молитвы. Живые существа в телах других типов воспринимают окружающее, руководствуясь исключительно инстинктом. Они способны различать только приятные и неприятные для данного тела ощущения. Я же обладаю телом, которое позволяет обуздать чувства и осознать свое предназначение. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед верховным Господом, по чьей милости я получил это тело и обрел способность видеть его вовне и в собственном сердце. Поэтому о мой господь, несмотря на ужасные условия в которых я нахожусь, я не хочу выходить из материнского чрева, чтобы снова не оказаться в глухом колодце материальной жизни. Не успев появиться на свет, ребенок тут же попадает в ловушку твоей внешней энергии Девамай и снова начинает отождествлять себя с иллюзорным материальным телом, не находя выхода из вечного круговорота рождений и смертей. Поэтому, взяв себя в руки, я постараюсь выбраться из тьмы неведения с помощью своего друга, чистого сознания. Храня в памяти лотосные стопы Господа Вишну, я вырвусь из круговорота рождений и смертей и избавлюсь от необходимости снова и снова входить в материнское чрево. Господь копила продолжал. Десятимесячный младенец, находящийся в очреве матери, просит об этом, но пока он восхваляет Господа, потоки воздуха, способствующие родам, выталкивают его наружу вниз головой. Так он появляется на свет. Внезапные толчки воздуха заставляют его выйти из материнской утробы. В великих муках, вниз головой он появляется на свет, бездыханный и потерявший от сильной боли память. Ребенок падает на землю, перепачканный калом и кровью, и шевелится в куче испражнений как червь, родившийся в навозе. Он утрачивает высшие знания и громко плачет, оказавшись в объятиях Майи. После того, как ребенок появляется на свет, он попадает в руки людей, которые не способны понять, что ему нужно, и эти люди выхаживают его ему дают то, чего он не хочет, а беспомощный младенец не может даже отказаться от этого. Лежа в грязной постели, влажной от пота и кишащей микробами, несчастный ребенок не может даже почесаться, чтобы унять зуд, не говоря уже о том, чтобы сесть, встать или поменять место. Нежная тельце беспомощного ребенка кусают комары, москиты, клопы и другие насекомые, подобно тому, как маленькие черви кусают большого червя, и младенец, лишившийся знания, горько плачет. Так в муках проходит его детство. Миновав пару детства, он вступает в отрочество, но на этом его муки не кончаются, его раздирают бесконечные желания, и когда ему не удается осуществить их, он по своему невежеству впадает в отчаяние или гнев с ростом тела живого существа растет и его гордыня. Разжигая в себе пагубные для души гордыню и гнев, человек начинает враждовать с теми, кто так же, как и он, одержимы вожделением. По невежеству, живое существо принимает материальное тело, состоящее из пяти элементов, за себя. Эти ложные представления заставляют его считать временные вещи своей собственностью приводят к тому, что оно все глубже погружается во тьму невежества. Ради собственного тела, которое является источником постоянных беспокойств и повсюду следует за человеком, закованным в кандалы невежества и кармической деятельности, человек совершает различные поступки, и эти поступки заставляют его снова и снова рождаться и умирать в материальном мире. Поэтому, если человек снова встает на путь порока, попав под влияние тех, кто одержим желанием чувственных удовольствий, ищет любовных утех или потакает прихотем языка, он опять оказывается в аду. Он утрачивает правдивость и чистоту, лишается милосердия, сосредоточенности, духовного разума, стыдливости, аскетичности, славы, терпимости и способности владеть умом и чувствами, удачливости и всех прочих добродетелей. Преданный не должен общаться с закоренелыми глупцами, которые ничего не знают о своей духовной природе и похожи на дрессированных собак, пляшущих под дудку женщины. Никакая другая привязанность не способна так ослепить и подчинить себе человека, как привязанность к женщине или общению с людьми, неравнодушными к женщинам. Увидев свою собственную дочь, Брахма, очарованный ее красотой, забыл про приличие и, когда она приняла облик Лани, превратился в оленя и погнался за ней. Среди всех живых существ, созданных Брахмой, людей, полубогов и животных, никто, кроме мудреца Нарайаны, не способен устоять против чар Майи в облике женщины. Теперь ты видишь, каким могуществом обладает моя Майя, принявшая облик женщины, которая одним движением бровей может заставить повиноваться себе величайших воинов и завоевателей мира. Тот, кто желает достичь совершенства йоги, кто, служа мне, осознал свою духовную природу, никогда не должен общаться с красивой женщиной, ибо в Писаниях сказано, что для преданного такая женщина – это врата в ад. Сотворенная Господом, женщина является воплощением Майи, и тот, кто общается с этой Майей, принимая от нее служение, должен знать, что идет по прямой дороге к смерти, как человек, на пути которого попался заброшенный и заросший травой колодец. Живое существо, которое в прошлой жизни было привязано к женщине, в следующей жизни получает женское тело и глупым умилением взирает на Маю в облике мужчины, своего мужа, рассчитывая на то, что он сделает ее богатой, даст потомство, построит дом и принесет другие материальные блага. Женщина должна считать своего мужа, дом и детей за подней внешней энергии Господа, который таит в себе смерть, подобно призывным песням охотника, таящим в себе смерть для оленя. Связанное своим телом, материалистичное живое существо переселяется с одной планеты на другую, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Так оно запутывается в сетях кармической деятельности и жизнь за жизнью наслаждается ее плодами. Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело, обладающее соответствующим материальным умом и органами чувств. Когда живое существо заканчивает пожинать плоды определенного этапа своей деятельности, этот конец называют смертью, а когда оно начинает получать результаты следующего этапа деятельности, такое начало называют рождением. Когда из-за болезни зрительного нерва глаза утрачивают способность различать цвет и форму, зрение атрофируется и живое существо, которое является владельцем как глаза, так и собственного зрения, слепнет. Аналогично этому, когда физическое тело, то есть механизм, с помощью которого живое существо воспринимает мир, утрачивает способность к чувственному восприятию, это называют смертью, а тот момент, когда живое существо снова отождествляет себя с физическим телом, называют рождением. Поэтому смерти не нужно бояться, как не нужно искать спасения в отождествлении тела с душой или безоглядно предаваться наслаждениям, удовлетворяя желание плоти. Осознав свою истинную природу, человек должен сбросить с себя бремя привязанностей и идти по жизни, неуклонно следуя к цели. Научившись видеть истинную природу вещей, окрепнув духом в преданном служении Господу, И перестав обольщаться привлекательностью материального мира, человек, опираясь на разум, должен поручить свое тело заботам иллюзорного мира. Так он сможет отрешиться от всего материального. Глава 32 Путы кармической деятельности Господь, Личность Бога, сказал, человек, живущий в семье, совершает религиозные обряды ради того, чтобы получить материальные блага. Таким образом, он достигает экономического благополучия и удовлетворяет свое желание чувственных наслаждений. Этот цикл повторяется снова и снова. Привязанность к чувственным наслаждениям лишает таких людей возможности заниматься преданным служением. Поэтому, хотя они и совершают различные жертвоприношения и делают торжественные обеты, чтобы удовлетворить полубогов и предков, в них не пробуждается интерес к сознанию Кришны, преданному служению. Материалисты, которые ищут чувственных удовольствий и поклоняются предкам и полубогам, попадают на луну, где пьют напиток из сомы, но затем они снова возвращаются на эту планету. Когда верховная личность бога Хари восходит на свое ложе, змея Ананту Шеши, все планеты, населенные материалистами, в том числе и райские планеты, к которым относится Луна, прекращают свое существование. Разумные люди, обладающие чистым сознанием, находят полное удовлетворение в сознании Кришны. Освободившись от влияния гун материальной природы, они действуют не в расчете на чувственные наслаждения, а выполняют предписанные им обязанности, движимые чувством долга. Тот, кто, исполняя предписанные обязанности, действует без привязанности к плодам своего труда, не руководствуясь чувством собственности или ложного эгоизма, полностью очищает свое сознание и возвращается в свое изначальное естественное состояние. Исполняя подобным образом так называемые материальные обязанности, он без труда входит в царство Бога. Идя дорогой света, освобожденные души достигают абсолютной личности Бога, Господа, который является повелителем материального и духовного миров и высшей причиной их возникновения и гибели. Те, кто поклоняется экспансии личности Бога, Хиранье Гарбхе, остаются в материальном мире до конца двух парартх, то есть до того момента, когда умирает Господь Брахма. Когда срок существования трех гун материальной природы, ограниченный двумя парартхами, подходит к концу, Господь Брахма сворачивает материальную вселенную, покрытую оболочками земли, воздуха, воды, огня, эфира, ума, эго и так далее и возвращается к Богу. Йоги, которые с помощью дыхательных упражнений и медитаций отрешаются от материального, попадают на планету Брахмы, расположенную на огромном расстоянии от земли. Оставляя свои тела, они входят в тело Господа Брахмы, и когда Брахма обретает освобождение и возвращается к Верховной Личности Бога, Верховному Брахману, эти йоги вместе с ним тоже попадают в царство Бога. Поэтому, дорогая мать, встав на путь преданного служения, прими покровительство Верховного Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа. Дорогая мать, есть люди, которые поклоняются Господу, преследуя те или иные корыстные цели, но даже такие полубоги, как Господь Брахма, великие мудрецы, такие как Санат-Кумар и великие муни, такие как Маричи, вынуждены возвращаться в материальный мир, когда начинается новый цикл творения. Когда гуны материальной природы снова вступают во взаимодействие друг с другом, Брахма, творец материального космоса и средоточия ведической мудрости, и великие мудрецы создателей духовной науки и системы йоги возвращаются в материальный мир, послушные воле времени. Занимаясь деятельностью, не влекущей за собой кармических последствий, они обретают освобождение и входят в тело первого воплощения Пуруши, но во время сотворения материального мира опять возвращаются сюда, получают ту форму, которая была у них раньше, и занимают прежнее положение. Люди, сильно привязанные к материальному миру, очень тщательно и с глубокой верой исполняют предписанные им обязанности. Изо дня в день они делают все, что положено, рассчитывая насладиться плодами своего труда. Находясь под влиянием гуны страсти, такие люди всегда исполнены тревог, и их необузданные чувства заставляют их все время искать чувственных наслаждений. Они поклоняются предкам и трудятся день и ночь, чтобы улучшить экономическое положение своей семьи, общины или страны. Таких людей называют трайваргика, так как их интересы целиком сосредоточены на трех путях прогресса. Их не интересует Верховная Личность Бога, Господь, Который может даровать обусловленные душе освобождение. Они равнодушны к рассказам об играх Верховной Личности, которые заслуживают нашего внимания, ибо в них описывается трансцендентное величие Господа. По высшей воле Господа на таких людях лежит печать проклятия. Поскольку они отвернулись от нектарных повествований о деяниях верховной личности Бога, их сравнивают со свиньями, которые питаются испражнениями. Вместо того, чтобы слушать повествования о трансцендентных деяниях Господа, они слушают рассказы о пороченной деятельности материалистов. Такие люди получают возможность попасть на планету Петрилока, расположенную на Южном пути Солнца. Однако спустя некоторое время они снова возвращаются на эту планету, рождаются в своих прежних семьях и опять начинают заниматься все той же кармической деятельностью. В этих занятиях проходит вся их жизнь с рождения и до самой смерти. Исчерпав запас своей благочестивой деятельности, Они по воле провидения падают, возвращаясь на эту планету, подобно человеку, занимающему высокое положение, который вдруг падает на самое дно жизни. Вот почему, дорогая мать, я советую тебе принять покровительство Верховной Личности Бога, ибо лотосные стопы Господа являются святыней для всех. Поклоняйся Ему с любовью и преданностью, и ты достигнешь уровня трансцендентного преданного служения. Действуя в сознании Кришны и занимаясь преданным служением Кришне, живое существо постепенно обретает знание и отрешенность, и постигает себя. У возвышенного преданного достигает равновесие в чувственной деятельности, и преданный становится трансцендентным к тому, что доставляет удовольствие или вызывает неприязнь. Трансцендентный разум чистого преданного позволяет ему беспристрастно взирать на мир и понимать свою непричастность к материальной скверне. Он не видит разницы между лучшим и худшим и ощущает себя трансцендентным, достигшим качественного тождества с Верховным Господом. Господь, Верховная Личность Бога, есть не иное, как абсолютное трансцендентное знание, но в зависимости от метода познания он может проявляться по-разному, как безличный брахман, как параматма, как Верховная Личность Бога или как Пуруша Аватара. Высшей целью, которой стремятся все йоги, является состояние полной отрешенности от материи. Этого состояния можно достичь в процессе практики различных видов йоги. Те же, кто отвергает трансцендентное, постигают высшую абсолютную истину в процессе эмпирического чувственного восприятия. Их несовершенный опыт чувственного восприятия внушает им представление об относительности всего сущего. Из совокупной энергии махатты я создал ложное эго, тригуны материальной природы, пять материальных элементов, индивидуальное сознание, 11 чувств и материальное тело. Аналогичным образом Вся вселенная также появляется на свет из верховной личности Бога. Это совершенное знание обретает тот, кто с непоколебимой верой занимается преданным служением Господу, кто отрекся от всего материального и поглощен мыслями о Всевышнем. Такой человек выходит из-под влияния материальной энергии. О почтенная, я рассказал тебе о пути постижения абсолютной истины. Идя по которому человек обретает истинное знание о природе материи и духа, и о том, в каких отношениях они находятся между собой. Кульминацией философских поисков истины является постижение Верховной Личности Бога. Когда постигнув Господа, человек выходит из-под влияния гун материальной природы, он достигает уровня преданного служения. Занимается ли человек преданным служением или идет философским путем познания истины, он должен достичь одной и той же цели, верховной личности Бога. Один и тот же объект разные чувства воспринимают по-разному, поскольку он обладает разнообразными качествами. Подобно этому, верховный Господь един, но разные люди, следующие различным предписаниям шастр, воспринимают его по-разному. занимаясь регламентированной кармической деятельностью, совершая жертвоприношения, раздавая милостыню, совершая аскезы и изучая различные писания, проводя философские изыскания, опуздывая ум и чувства, ведя отреченный образ жизни и исполняя предписанные обязанности, занимаясь различными формами ягической практики и бхакти-йогой, идя путем преданного служения, которое приводит к развитию привязанности и отрешенности, постигнув науку самоосознания и отрекшись от всего материального, человек, который в совершенстве овладел различными методами самоосознания, постигает Верховного Господа таким, каким Он являет Себя в материальном мире и в духовной обители. Дорогая мать, я рассказал тебе о пути преданного служения и четырех формах, которые оно принимает в человеческом обществе. Я также объяснил тебе, как вечное время преследует живых существ, хотя они и не замечают его хода. Существует великое множество разных уровней материального бытия, на которых протекает жизнь обусловленных существ, в зависимости от того, какой формой невежественной деятельности, то есть деятельности в забвении своей истинной природы, они занимались. Дорогая мать, любой человек, чей разум застилает пелена этого забвения, утрачивает способность видеть, что ждет его впереди. Господь Капила продолжал, это знание не предназначено для низких и завистливых людей, агностиков, а также для людей, опустившихся и нечистоплотных. Оно не предназначено для лицемеров и для тех, кто гордится своими материальными богатствами. Его нельзя открывать людям алчным или слишком привязанным к семейной жизни, а также тем, кто не предан Господу, кто враждебно относится к преданным и к Верховной Личности Бога. Это знание следует давать тому, кто непоколебимо верит в путь преданного служения, кто почитает духовного учителя, свободен от зависти, дружелюбно относится ко всем живым существам и готов верой и правдой служить господу Это знание духовный учитель должен открывать людям, для которых нет ничего дороже верховной личности Бога, тем, кто никому не завидует, кто полностью очистился от материальной скверны и избавился от привязанности ко всему, что не связано с сознанием Кришны. Тот, кто хотя бы раз подумал обо мне с любовью и преданностью, кто слушает и пересказывает повествование о моих деяниях, непременно вернется домой, к Богу. Глава 33. Деяния Капилы Шри Майтрея сказал, когда Девахути, мать Господа Капилы и жена Кардамы Муни, услышала наставление своего сына, пелена неведения спала с нее, и она постигла науку преданного служения и обрела трансцендентное знание. Она склонилась перед Господом, изложившим основы философии Сангхи которая открывает живому существу путь к освобождению и усладила его слух своими молитвами. Девахути сказала, Брахму называют нерожденным, ибо он появляется на свет из цветка лотоса, который вырастает из твоего живота, когда ты покоишься в водах океана на дне Вселенной. Но даже Брахма мог только медитировать на тебя, о мой Господь, чье тело является источником бесчисленных Вселенных. Дорогой Господь, хотя Сам Ты ничего не делаешь, Ты вкладываешь Свои энергии в процессы взаимодействия кун материальной природы, которые являются причиной возникновения, сохранения и разрушения материального мироздания. О мой Господь, Ты Сам притворяешь в жизнь Свои замыслы, и для всех живых существ Ты являешься Верховной Личностью Бога. Для них Ты создаешь этот материальный мир, и хотя Ты один, Твои бесчисленные энергии проявляются по-разному. Это навсегда останется загадкой для меня. Ты – Верховная Личность Бога, и тем не менее, Ты появился на свет из моего чрева. О мой Господь, может ли это произойти со Всевышним, в животе Которого покоится все мироздание? Да, это возможно, отвечаю я, ибо в конце эпохи Ты, приняв облик младенца, лежишь на листке баньянового дерева и сосешь палец своей лотосной стопы. О мой Господь, Ты принял этот облик для того, чтобы остановить греховную деятельность падших душ и дать им знание, которое поможет им стать преданными и обрести освобождение. Заботясь об этих грешниках, которые нуждаются в Твоих наставлениях, Ты по собственной воле приходишь в материальный мир, воплощаясь здесь в образе вепря и других формах. И сейчас ты вновь пришел в этот мир для того, чтобы принести своим подопечным трансцендентное знание. Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя Верховной Личности Бога, или если он воспевает величие Господа, слушает повествование о Его играх склоняется перед Ним или просто помнит о Нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает верховную Личность Бога? Слава и хвала тем, чей язык повторяет Твое святое имя. Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскезы и огненные жертвоприношения обрели все добродетели ариев. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершать омовение в святых местах паломничества, изучать веды и выполнять все предписания шастр. Я верю, о мой Господь, что Ты – это Сам Господь Вишну, носящий имя Капилы, и Ты – Верховная Личность Бога, Верховный Брахман. Великие святые и мудрецы, которые обуздали свои чувства и ум, медитируют на Тебя, ибо только по Твоей милости живое существо может выйти из-под влияния трех гунн материальной природы. Во время разрушения материального мира веды находят прибежище только в Тебе одном. Довольный речами Своей горячо любимой матери, Господь Капила, Верховная Личность Бога, спокойно и величаво ответил ей: Господь, Личность Бога, сказал:" Дорогая Моя Мать, путь самоосознания, о котором Я рассказал тебе, очень легок. Ты сможешь без труда идти по нему и очень скоро уже в этой жизни обретешь освобождение. Моя дорогая Мать, истинные трансценденталисты неукоснительно следуют наставлениям, которые Я дал тебе. Ты можешь быть уверена, что если ты пойдешь по пути самосознания и будешь безукоризненно исполнять все предписания, то непременно избавишься от всех страхов, присущих материальной жизни, и в конце концов вернешься ко мне. Но тем, кто ничего не знает о пути преданного служения, никогда не суждено вырваться из круговорота, рождений и смертей. Шримайтрея сказал, исполнив свою миссию, дав наставление своей любимой матери, Верховная Личность Бога, Господь Капила, и спросил у нее разрешения и ушел из дома. Следуя указаниям сына, Девахути, оставшаяся в своем ашраме, начала заниматься бхакти-йогой. В доме кардам и Муни, который был так великолепно украшен цветами, что его считали цветочной короной реки Сарасвати, она достигла состояния самадхи. Она совершала омовение три раза в день отчего ее черные вьющиеся волосы со временем стали пепельными, и от аскез, Девахути была одета в рубище. С помощью аскез и занятий йогой, Кардама, один из Параджапати, обрел такое мистическое могущество, что его богатством и роскоши, в которой утопал его дворец, иногда завидовали даже те, кто путешествует в космосе на воздушных кораблях. Убранство дома Кардамы Муни поражало роскошью и великолепием. Покрывалые матрасы были белыми, как молочная пена, стулья и скамейки были сделаны из слоновой кости и покрыты кружевным полотном, расшитым золотом, а на золотых кушетках лежали мягкие, как пух, подушки. Стены дворца были сделаны из лучших сортов мрамора и инкрустированы драгоценными камнями. По вечерам в залах дворца не нужно было зажигать светильники, ибо блеск этих камней ярким светом освещал дворцовые покои. Все женщины в доме были с ног до головы украшены драгоценностями. Главное здание дворца было окружено чудесными садами, где в изобилии росли источавшие сладкий аромат цветы и высокие красивые деревья, ветви которых сгибались под тяжестью плодов. На деревьях сидели певчие птицы, и их трели, соединяясь с гудением опьяненных пчел, создавали приятную атмосферу и придавали этим садам особую прелесть. Когда Девахути входила в этот чудесный сад, чтобы совершить омовение в озере, заросшем лотосами, слуги небожителей Гандхарвы начинали петь, прославляя семейную жизнь Кардамы Муни. Ее великий муж Кардама всегда заботился о ней и опекал ее. Хотя ее положение с любой точки зрения было уникальным, добродетельная Довахути, жившая в роскоши которой завидовали даже обитательницы райских планет, без сожалений отказалась от всех этих удобств. Ее огорчало только то, что рядом с ней нет ее великого сына. Муж Довахути уже ушел из дома, приняв Саньясу, а теперь ее покинул и единственный сын Капилла. Хотя Девахути были известны все тайны жизни и смерти, а ее сердце стало кристально чистым, она оскорбела из-за разлуки с сыном, как корова, которая убивается, когда у нее умирает теленок. Овидура, непрестанно думая о своем сыне, верховной личности Бога Капила Деви, она очень быстро избавилась от привязанности к своему богатому дому. После того, вахути с неотрывным вниманием выслушала исчерпывающее наставление своего сына Капелла Девы, вечно улыбающейся личности Бога, она стала постоянно медитировать на Верховного Господа в образе Вишну. Так Девахути проводила свои дни, сосредоточенно занимаясь преданным служением. Отрешившись от всего материального, она ограничила себя самым необходимым. Понимание абсолютной истины принесло Девахути знания, ее сердце очистилось, и она погрузилась в медитацию на верховную личность Бога. Таким образом, она избавилась от всех заблуждений, порожденных кунами материальной природы. Ее ум был полностью поглощен мыслями о верховном Господе, и знание о безличном Брахмане само пришло к ней. Как душа, осознавшая Брахман, Девахути избавилась от ложных самоотождествлений, которые присущи людям, имеющим материальные представления о жизни. Так она освободилась от всех материальных страданий и узнала трансцендентное блаженство. Постоянно пребывая в состоянии транса и избавившись от иллюзии, в которую погружают живое существо гуны материальной природы, Девахути забыла о своём материальном теле как человек забывает о телах, увиденных во сне. За телом Девахути ухаживали небесные служанки, которых сотворил ее муж Кардама, и поскольку ум ее был абсолютно спокоен, она нисколько не похудела и была похожа на огонь, окутанный дымом. Всегда поглощенная мыслями о Верховной Личности Бога, она не замечала, что временами ее волосы и одежда приходили в беспорядок. Дорогой Видура, следуя наставлениям Капилы, Девахути вскоре освободилась из материального плена и без труда достигла Верховной Личности Бога в аспекте сверхдуши. То место, где Девахути достигла совершенства, о Видура, С тех пор считается одним из самых святых мест во Вселенной. Во всех трех мирах его знают под именем Ситхопады. Дорогой Видура, материальные элементы, из которых состояло ее тело, превратились в воду и смешались с водами реки, которая с тех пор стала самой священной из всех рек. Каждый, кто совершает омовение в этой реке, также достигает совершенства поэтому все, кто стремится к совершенству, отправляются туда, чтобы омыться в ее водах. Дорогой Ведура, получив разрешение матери, великий мудрец Капила, верховная личность Бога, покинул жилище своего отца и пошел на северо-восток. Когда он шел на север, все небесные музыканты, чараны и гандхарвы, а также великие муни и обитательницы райских планет Абсары, возносили ему молитвы и воздавали всевозможные почести. Океан преподнес ему дары и предоставил обитель, в которой он поселился. Погруженный в транс, Капила Муни и поныне пребывает там, чтобы спасти обусловленные души всех трех миров, и ему поклоняются все очарии, великие учители и проповедники философии Сангхи. Сын мой, Ты спросил Меня, и Я ответил Тебе, о безгрешной, повествование о Капиладеве, Его Матери и их деяниях, поистине чистейшие из чистых. Повествование о Капиладеве и Его Матери столь сокровенны, что каждый, кто слушает или читает их, становится преданным Верховного Господа, восседающего на горуде, и возвращается в обитель Верховной Личности Бога, чтобы заниматься там трансцендентным любовным служением Господу.